о литературе и искусстве. Сейчас издается немало легковесных духовных произведений, которые смущают многих. Понятно, это выглядит дешевкой такой, но их читают бойко, усваивают, что там написано, с восклицательными знаками. А в то же время серьезные богословские книги наших классиков или духовные книги вообще не читаются. Поэтому люди и не усваивают глубину нашего христианского образа жизни, а хватают то, что попадается вот на современном рынке. Вместо того, чтобы читать и воспринимать глубины богословия, возьмите добротолюбие, наших еще более древних классиков Золотого века, святителей Василия Великого, Григория Ниского, Иоанна Златоуста, Григория Двоеслова, Папы Римского, святого Иринея Леонского, я уж не говорю о писаниях мужей апостольских, скажем, священномучеников Игнатия Антиохийского и Климента Римского. Так нет, вот эти дешевки заполонили наш нынешний базар, так сказать, духовной литературы. А ведь многие читают этот суррогат и, к сожалению, не хотят усваивать той святости, той благодатной силы, которая присуща святым авторам. Это факты нашей жизни. Но, с другой стороны, нам все-таки сказано, помните у пророка Иеремии, «Извлеки драгоценное из ничтожного, и будешь, как мои уста, которые сами будут обращаться к тебе». Книга пророка Иеремии, глава 15, стих 19. -й. Вот берем какую-то газетку, прочли что-то, ну, прямо скажем, дрянь-дрянью, но уже то, что мы установили, что это дрянь, значит, у нас есть какой-то критерий, которым мы могли сравнить, зная лучшее, мы уже свидетельствуем, что это дрянь уже нам на пользу, потому что мы знаем оценочную характеристику вот этого материала, который прочитали. Извлеки драгоценное. Драгоценное – это установление правды. Хотя бы вы эту правду высчитали из какой-то совсем, может быть, не стоящей брошюрки. Значит, вот и в этой дешевке люди все-таки хоть что-то стараются познавать доброе, и начинают вести образ жизни, хотя бы приближающийся уже к христианскому. Там сказано, как апостол пишет, «Как бы ни проповедовали Христа, я и тому радуюсь, лишь бы в общем-то проповедовали». Все-таки как-то возвещается Христос. Послание к филиппийцам, глава 1, стих 18. А если православный человек из себя выходит, хочет блеснуть своей начитанностью, сам себя как-то выставить. Вот я на что способен. Проповедь Христа у него не получается, потому что цель неблагородная. А ведь на самом деле наш долг – сеять Слово Божие всегда во всем, что бы мы ни говорили, призывать ко Христу Богу всей своей жизнью. «Возьмите в искусстве у нас». Некоторые восхищаются, увидев какую-то постановку драматическую. Ах, как умилительно! Ах, какая это поучительно! Ах, как хорошо! Ах! О, какая расчудесная пьеса! О, это гениально! Знаете, даже слезу прошибает. Прямо такие вот слышишь заявления ценителей искусства. Это свидетельствует как раз против тех лиц, которые так заявляют. А почему они молчат о литургии, где воспроизводится самое страшное, самое величественное из всего, что только есть в мире? А как же они переживают эту страшную драму, когда безгрешный Бог Иисус Христос добровольно из любви к миру отдает себя на поругание, распятие и убиение для спасения мира и всех людей? Да никак не переживают! Вот в чем ужас. А то они там, как рожец этот нашли, на свинском поле и умиляются. Ах, какая чудесная пьеса! Как это гениально! Оставьте ваши суждения. Мы сталкиваемся с проблемой. Каково должно быть наше искусство? Ведь если мы будем стоять на позиции строгого реализма, то это будет как раз то, чего не должно быть. Наша литература прославилась социалистическим реализмом, какой-то там чуть не пролетарский реализм. Как там соцреализм, да? Я столкнулся в ссылке с одним писателем, который гордился тем, что он реалист. Да, он как раз реалист вот этой гнусной действительности. Кичиться тем, что ты реально описываешь грех, все эти греховные переживания? Разве можно? Но что же здесь поучительного? Такой реализм нам не нужен. Вся эта реальность, она же вся под проклятием Божьим. Совсем это нам не нужно. Наоборот, нужно воспитывать отвращение к нечисти и к мерзости. Самое лучшее воспитание все-таки нам дается через Слово Божие, через Евангелие. Лет двадцать назад я делал наброски статьи «Объективная ложь сочинительской литературы». Протерей Михаил Труханов. «Не могу не говорить о Христе». Именно «объективная ложь». Почему? Да потому, что мы превозносим реализм. Что такое реализм? Значит... Все как есть, вырванное, так сказать, с мясом. А что это, как есть? Греховная жизнь. А правильная жизнь – это жизнь по правде Божией, праведная жизнь. А правда Божия изрекла «Будьте святы, ибо свят я Господь, Бог ваш». Левит, глава 19, стих 2. Значит, всякое отступление от праведности есть уже ложная жизнь. И вот мы эту ложную жизнь с мясом, так сказать, с кровью демонстрируем, переносим на сцену и умиляемся. Ах, как здорово! И чтобы на пустыре актер непременно повесился. Вспоминаете пьеса Горького «На дне»? Что душеполезного в такой действительности? Ну скажите, пожалуйста. Стыдно так умиляться. Сейчас начали снимать фильмы на евангельские темы, чтобы хоть так просвещать людей. Всякая постановка на евангельские темы просто неуместна сама по себе. Одно дело, когда вы натурально снимете богоугодных людей, Матушку Марию или там Дмитрия, о которых вы говорите, святость которых для нас уже ясна, засвидетельствована их праведным житием. А когда вы будете постановку делать, скажем, о жизни преподобного Сергия, как он благословлял на рать Дмитрия Донского, как он там поучал братью свою, как совершал литургию, хочешь не хочешь, вы будете как-то нереально представлять его. Сама по себе искусственность уже богопротивна. И в этом весь ужас тех, кто это делает. Ужас в том, что вы все делаете искусственно, говорите неправду, лжете, уже самим искусством лжете. Батюшка, а ведь сняли фильм о жизни Христа. Это вообще уже безумие. Какой должен быть артист, который изображал бы Христа Спасителя? Это безумная из всех безумнейших затей. А о наших святых можно делать художественные фильмы? Даже преподобного Серафима, скажем, в его святой простоте, как вы изобразите? А как же документальное кино? Вот это вы можете. Но ни в коем случае ничего не должно быть искусственного, потому что иначе всякое искусство будет уже заведомо лгать. А лжет кто? Отец лжи, дьявол. Значит, это все будет богопротивно. Поэтому старайтесь давать истину, ничего не прибавляя, не ослабляя какие-то черты. Все давайте то, что есть. Батюшка, значит, и изображать Христа тоже нельзя? Вы обратите внимание, в Ветхом Завете многократно говорится о том, чтобы никаких изображений не было. Мы изображение имеем право делать только после воплощения Бога, после того, как Христос пришел на землю и вочеловечился. С этого времени мы имеем право изображать ставшего Бога человеком Господа нашего Иисуса Христа, потому что Он был нам подобен. Апостол Иоанн Богослов пишет в послании. Мы видели своими очами. Осязали его. Вот с того времени. А до этого у нас действительно запрещены были всякие изображения. Мы изображения делали только символически. Вот, скажем, Херувимов изображали еще при пророке Моисее, потом при создании храма Соломонова. А так мы не могли. Никаких изображений. А теперь мы совершенно спокойно рисуем Христа Спасителя, «Видевший меня, видел Отца». Иисус Христос говорит. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 9. Значит, мы по облику Христа Спасителя имеем возможность изображать и Отца Небесного. «Батюшка, а скульптор может изваять любой монумент?» Наши православные отцы отрицательно относятся ко всем монументальным таким изваяниям. Если эта статуя изображает каких-то грешных людей, во всяком случае не святых, думаю, что все-таки этого не нужно делать. Я сейчас пишу об этом в нашей книжке о творчестве, она еще не опубликована. Если мы будем изображать или оформлять в скульптуре что-то недолжное, то уже будем как бы обоготворять это. Мы с вами уже говорили, познавая святое, мы освещаемся, а если мы познаем греховное, скверное, то мы сами оскверняемся. Вот почему нам святые отцы заповедовали, чтобы мы не только не занимались какой-нибудь бесовщиной на практике, нам не нужны ни колдовство, ни черная, ни белая магия но и не изучали предметы, которые нас будут знакомить с мерзостью. Нам не нужно никаких таких исследований, это только вредит. А если вы годами занимаетесь изображением или изваянием какого-нибудь грешника? Прямо скажу, не нужно это. Другое дело, когда изображают в скульптуре преподобного Сергия. Это мы принимаем потому что относится к святости опять-таки. Бачка, а пейзажи любые можно рисовать, они же несут нам красоту и ничего скверного ведь там быть не может. Помните изречение Ветхого Завета, что за грехопадение прародителей проклята земля. Бытие, глава 3, стих 17. Значит, Если мы будем просто рисовать пейзаж, как бы хорошо ни нарисовали, на всем лежит печать проклятия Божия. Поэтому нужно, если вы рисуете пейзаж, непременно хотя бы маленькую живую пташку всегда изобразить, славящую Господа в том печальном состоянии, в котором оказались вся земля и вся природа после грехопадения прародителей наших, или дерево какое-то, которое бы несло на себе благословение Божие. Мы должны быть очень осторожны. Есть так называемые моринисты, которые рисуют только море, волнующееся или спокойное. Этого недостаточно. Нужно непременно нарисовать, чтобы там были какие-то симптомы жизни. Благословленный Богом. Значит, если вы рисуете, допустим, руины какого-нибудь дворца, нужно непременно, чтобы птица там была или на этих руинах где-то крест стоял или что-то святое, что именно освещает вот эти виды и всю проклятую через грехопадение природу. Поэтому нельзя восхвалять тех художников, кто занимается только пейзажами, И это мы, христиане, хорошо понимаем. Вы сами знаете, как при богослужении священник или архиерей говорит «Мир всем» и крестом благословляет присутствующих в храме людей. Именно крестом, любовью божественной, дано освящение и благословение Божие. Любовью мы преображаемся от того гнева, под которые подпали через наши грехи. Только через крестные страдания Спасителя мы получили избавление от того проклятия, в котором тяготела вся природа и все люди до того, как Христос распялся за нас, приняв на Себя проклятие. Он искупил нас, взял на Себя все то, что тяготело над человечеством. Батюшка, ведь Царь – помазанник Божий. Скульптурно можно его изображать или нет? Ну, после того, как его уже канонизировали теперь, тем более можно. Это Николай II. А вот другие, которые не канонизированы. Видите, вы не забывайте другое. Мы все в таинстве крещения удостаиваемся и таинства миропомазания. Так что... Если с этой точки зрения смотреть, то каждого из нас можно чествовать и изображать, и скульптурно даже фиксировать в монументальных каких-то сооружениях. Но мы грешники. Все-таки на это не должны претендовать. Батюшка, художник написал мой портрет, но я не могу его повесить на стену, там иконы. Куда его? Закинуть куда-нибудь на антресоль или выкинуть? Лучше не закинуть, а сохранить, как летопись. Нет, выкидывать не надо, потому что ценность всех изображений наших в том, что они воспроизводят, фиксируют то состояние, в котором вы находились вот в этот момент. Конечно же, не надо его на показ делать и выставлять. Пачка, но мы же еще и фотографируемся. Да, фотографируемся. Даже для паспорта. Ведь что такое фотография? Это моментальное воспроизведение того, каков вы были вот в такой-то промежуток времени. А так как моя физиономия, весь мой статус наружный диктуется моим внутренним состоянием, то и мое внутреннее выносится наружу в моем облике. Поэтому фотография «Цена» В каком отношении? Вот я грешник, сегодня злой, в ярости какой-то, а меня сфотографировали. Это бывает очень полезно вспомнить, какой же я раб-то неключимый, какой же нечестивый. Поэтому фотографии цены именно в том смысле, что они последовательно будут отражать ваше внутреннее состояние. Лучше всего это видно из просмотра последовательности фотографий. Скажем, вы сфотографировали ребенка. Когда ему было годик-полтора, постепенно он растет. В пятилетнем, в двенадцатилетнем возрасте его фотографируют. Затем, когда он студент и, допустим, уже профессор. Все это бывает так наглядно видно по этапам. А если духовный человек будет смотреть, он многое увидит. У меня тут один художник был, уж лет двадцать назад, наверное, пришел ко мне и говорит, «Благословите меня, я хочу толкование на апокалипсис проиллюстрировать, а на титульном листе сатану хочу нарисовать». Я говорю, «Знаешь что, мы можем рисовать его только поверженным. И поэтому рисовать его вообще не нужно. Нужно символически указывать, что вот эта нечисть, как помните у нас на иконах, посвященных великомученику Георгию Победоносцу, когда он, змея, поражает. А тут вдруг рисовать такую нечисть – это же ужас какой-то. Он совершенно спокойно об этом говорит, что вот он, художник, И может изображать все, что ему хочется. Никаких не должен. Ты должен изображать только святое, ведь рисунок это графическое изображение. Но мы можем изображать и словами значит, словесное изображение это Описание. Помните: в Евангелии Христос вспоминает: Я видел сатану спадшего с неба. Евангелие от Луки, глава 10 стих. 18-й. Но это совсем не значит, что мы его должны изображать еще и графически, вапами, как сказано по-славянски, то есть красками. Нужно просто поверженным его всегда показывать. Ну, знаете, у нас существует простенькое такое, что его там с рожками рисуют, вроде какого-то козла, чтобы показать, что Это вот рогатая нечисть. Но все эти изображения не имеют, не могут иметь церковного благословения, а значит, вообще не должны быть приняты. Мы должны изображать только святое. Более подробно на эту тему можно почитать в работах батюшки «Православный взгляд на творчество. Значение образа в церкви». Особенно после того, как побеждена была ересь иконоборцев, когда они протестовали против изображения Христа, Богоматери и святых. И в наших храмах могут быть только святыни. Поэтому всякую нечисть мы должны в лучшем случае указать символически. Вот, скажем, воскресение Христово рисуется обычно как? Двери ада он разрушил с собой. Значит, Обычно рисуются эти медные двери ада, где-то преисподнее внизу, а там чернота какая-то. И этого достаточно. Правда, некоторые доходят до такой подробности, вроде, когда картину страшного суда рисуют. Там, значит, с этой стороны святые ангелы, а тут вот нечисть, непременно рогатые ангелы с хвостами. Это, конечно, уже вольность, которая не должна иметь места, строго-то говоря. Если это делается, то опять же только по нескромности. бачка он послушался вас, этот художник?» «При мне, конечно, послушался, согласился со мной, а там не знаю, как он. Я с того времени с ним не виделся» можно и нужно воспитывать отвращение к нечисти и к мерзости. Самое лучшее воспитание все-таки нам дается через Слово Божие, через Евангелие. Нам нужно иметь доверие к Священному Писанию. Как мы на образ смотрим? Образ для нас — это окно к первообразу. Если изображена на иконе Божия Матерь, то через этот образ мы имеем общение с самой Матерью Божией. Икона, по слову святителя Василия Великого, всегда возводит нас к первообразу. Как одно державствующее, над нами начало и одна власть, так и наше словословие одно, а не многие. Потому что чествование образа переходит к первообразу. Но что здесь подражательно есть образ, сие сам естественно есть Сын. И как в искусственных произведениях подобия, в образе, так в Божьем несложном естестве единения, в общении Божества. Святитель Василий Великий. Творение. Если это образ Спасителя, то значит, непосредственно к Спасителю будет возводить. Никаких иных символических изображений мы не должны терпеть в своем храме. Мы не имеем права не только читать, даже хранить любые еретические книги, какие-то там измышления, которые будут носить противоцерковный, противобожеский характер. Не то, что я там вникаю, а даже уже само мое помещение сквернится, если там находится Что-то богопротивное. Вот как нужно быть осторожным. Значит, не всякую литературу можно себе приобретать. Уж, конечно, не всякую литературу и читать вы должны. Ведь мы не из каждой кормушки должны есть, а смотреть, что там в этой кормушке. Полезное это хлебово или вредное. Нельзя же уподобляться поросятине. Свинья в любую кормушку морду тычет, чтобы только насытить свое чрево. Ну, нельзя же и нам так. Нельзя полезное и тут же что-то вредное в себя принимать, насыщать свою душу. Просто нельзя. Это так естественно, что, кажется, и вопросов-то не должно возникать. Если мы знаем, что вот это полезно, а тут какой-то яд, Но неужели будем одинаково принимать это и то? Даже и вопроса-то нет. Само собой разумеется, что мы не будем вредного принимать. Нам нужно быть разборчивыми в выборе духовной литературы. Посмотрите, сколько сейчас в киосках всяких книг, чего только на этих прилавках не лежит. Есть книги по сексу, порнография открытые какие-то колдовские советы. Но мы должны все-таки распознавать и бороться с искушениями. Никаких средств против преодоления страстей нет, кроме духовных. Раз страсть является следствием порабощенности человека бесовщины, то, конечно, исправление и удаление от этой страсти человек может достигать только через какие-то духовные средства. крест. «Имя Божие. Жизнь в церкви». «Батюшка, если я написал книгу, ее издали, а потом раскаялся в том, что написал, насколько покаянием можно исправить уже выпущенное зло?» «Вспоминайте Гоголя, который осуждал себя и оплакивал то, что он написал, но уже ничего не мог сделать. Здесь можно сокрушаться». Но возвратить уже ничего нельзя. Горе миру от соблазнов, но горе тому человеку, через которого они приходят. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7. Там уже милосердие Божие, мы все на это уповаем. Господь, не забывайте, нелицемерный судья, так что правда его торжествует. Он – солнце правды. Над каждым произведением, которое кто-то из нас напишет, пусть он всегда задумается, будет ли это во славу Божию. Если нет, то лучше сами порвите его, пока еще оно не вышло в свет. Сожгите, и вы поймете мудрость Гоголя, который сжег вторую часть мертвых душ. Это действительно мудрое христианское решение. Мы часто бываем слишком торопливы в том, чтобы выпустить чего-нибудь такое свое. А надо не торопиться. Если это во славу Божию, то всегда оно найдет время и место. А если это не во славу Божию, то лучше, чтобы оно и не появлялось на свет. Бывает, я что-то написал даже, а потом после ночной молитвы начинаю переделывать, потому что каждое слово, каждую фразу стараюсь уж так отточить, Чтобы не было никакой отсебятины. В последнее время мы с моими ближними просматриваем книгу Мысли христианина о творчестве и искусстве. И вот первая молитва, предваряющая написание мыслей, читаю: Господи, не попусти, чтобы когда-нибудь дьявольский смерч гордыни захватил меня! и низверг в бездну погибели вечной. Не попусти мне под тщеславию и гордости что-то говорить, писать или делать на соблазн другим и на погибель свою и ближних моих. Да не имеет язык мой, когда по внушению дьявольскому я вздумаю говорить нечто ложное, греховное и богопротивное. Да деревенеет, отсохнет рука моя, чтобы не писать и не творить ею ничего греховного, ничего вопреки евангельскому Христову учению. «Будь, Господи, всегда при устах моих, дабы мне с любовью говорить людям слова Твои верно, призывать их к вере, к покаянию, к спасительной жизни в Церкви Православной и повсюду проповедовать Евангелие всей твари, Во славу Твою! Аминь!» Вот это то, что предварило написание всех моих мыслей. О науке! Меня радует, что ученые ставят вопрос, нужно ли заниматься вот такими-то и такими-то вопросами. «Верующие ученые?» «Да, верующие» именно потому они и ставят этот вопрос с точки зрения христианства можно ли этим заниматься как говорят святые отцы живое это дело или мертвое живые дела суть те которые совершаются по заповедям с радостью духа во славу божию мертвящие дела суть те которые совершаются в противоположность заповедям с богозабвением в угоду себе и страстям своим. Святитель Феофан. Мысли на каждый день. Особенно ученые соблазняются знать что-то такое, что никто не знает. Стремятся сделать открытие, изобретение. Но нужно помнить, все, что нужно для спасения, тебе открыто, а что не открыто, значит, тебе и не нужно. Значит, нужно себя смирять и еще вопрошать. А будут ли полезны для меня лично, для моих ближних, для человечества, для всей Земли и для всех земнородных вот эти мои потуги научного подвига и каких-то изысканий? Может быть, просто и не надо? Приведу один пример. Всем известный Альберт Эйнштейн, лауреат Нобелевской премии, почетный член Академии, даже многих Академий мира, выдающийся ученые, которого сравнивают с великими мыслителями, начиная с Эвклида и кончая Ньютоном. Такие достижения у него буквально революцию в науке сделал. И к чему это все привело? На склоне лет своих, уже в старости, хотя он не так старым был, умер 76 лет, он говорил, «Как жаль, что я не стал кочегаром каким-нибудь или сапожником, потому что уже почувствовал, что эта его теория относительности привела к тому, что атомная энергия, связанная Богом с началом мироздания, получила разрядку в виде атомной бомбы». Во всяком случае, ему стало ясно, Каким последствием приводит энергия такой силы, сокрытая в атоме, вот эта цепная реакция, когда ничто уже не может ее сдерживать? И он в ужасе думает, да лучше б я, кажется, и не изобретал этого. Но было поздно. Развязалась энергия атома, сокрытая с момента мироздания. Его формулы, конечно, великое открытие, но в то же время это открытие не нашло духовного решения и сразу поступило, в общем-то, на истребление, на погибель людей. Энергия, заложенная с момента мироздания в элементарных частицах, получает свою возможность раскрыться. Освобождение энергии, освобождение и причем в такой колоссальной концентрации, которое может нести погибель. Но я думаю другое. Тут промысел Божий. Видимо, промыслительно Господь готовит нас как раз в исполнение будущего пророчества по слову апостола Петра, что земля и все дела на ней сгорят. Второе послание Петра, глава 3, стих 10. Значит, Господь попустил чтобы само человечество своим изобретением уже подготовило возможность, чтобы осуществилось это пророчество. Но оно же может не осуществиться. Видите, мы знаем только одно. Допустим, до 1907 года никто не знал, что в атоме можно найти такой неисчерпанный по колоссальности источник энергии. Но когда всезнающий Господь видит, что человечество идет к разложению, тогда и попускает, чтобы люди раскрыли вот эти средства, которыми Он потом истребит весь мир. Мне вспоминается, как учительница обществоведения вошла в класс к нам, восьмиклассникам, и хвостливо заявила, какая нелепость записана в Священном Писании, так называемом, что земля должна сгореть. Ну, кто из вас может поверить в эту нелепость? Земля горючая, что ли? Как она может сгореть? Вот какую чушь пишут в тех книгах, которые называют священными. Это было в 1929 году. И вот сейчас прошло 50 лет, как раз недавно годовщина была, когда на Хиросиму и Нагасаки первые атомные бомбы были сброшены. Это было в 1945 году, 7 августа, кажется. И теперь, по данным наших ученых, мы располагаем таким истребительным, всесокрушающим оружием, что 50 раз можно спалить землю и все, что на ней. Вот реальность пророчества Апостола Петра. И опять скажем, Господь попускает делать открытие людям, живущим в нечести, изобретать то, что послужит в конце концов к их же истреблению. Когда что-то изобретает нечестивый, это изобретение непременно окажется потом погибельным. Поэтому мы должны быть тут очень осторожными в том, чтобы рукополискать всякому изобретению, о котором знаем. Не нужно торопиться. Нужно прежде всего узнать этого человека, каков он и какое благо несет миру его изобретение. Если этот человек сам живет в нечестии, далек от Бога, далек от той жизни, которую нам заповедано иметь, то что бы он ни придумал, все это будет только на погибель. Если сегодня мы еще восхищаемся величием энергии раскрепощенного атома, то должны всегда помнить, что Господь промыслительно попустил раскрыть человечеству эту атомную энергию. Из-за нечестия живущих на Земле мы все ближе и ближе приближаемся к той минуте, когда действительно Земля и все дела на ней сгорят, потому что Слово Божье не может быть неисполнившимся. Христос говорит, помните, небо и земля придут, но слова мои не придут. Евангелие от Луки, глава 21, стих 33. Значит, когда мы над чем-нибудь работаем в науке, мы все должны делать, во-первых, с молитвой, во-вторых, всегда взирать на то, есть ли Божие благоволение на наш труд. Угодно ли это будет Богу, Или мы опять будем кичиться и возвеличиваться. Знаете, я вот не такой, как вы, как все прочие человецы. Если мы что-то начинаем делать с элементом самости и гордыни, оставьте вашу работу, уклонитесь, не делайте этого. Ради Христа ничего не предпринимайте, когда в вас вот этот червячок самости. Со смирением все надо. Делать. Мы с вами христиане. Будем строже все-таки следить за тем, чтобы не отрываться от Христа Спасителя. Через грех мы сразу отстраняемся от Христа и приближаемся к дьявольщине. И, конечно, тогда никакого блага быть не может ни у нас лично, ни в тех делах, которые мы делаем для других, даже в тех делах, какие думаем сделать. Нам апостол Павел в послании к римлянам пишет, что из познания мира мы должны приходить к познанию Творца этого мира. А если мы не приходим, то наше познание мира будет греховное. Гордый человек, чем бы ни занимался, он будет на всем ставить свою печать бесовщины и погибели. Поэтому те ученые, которые с тщеславной целью творят, пусть даже добросовестно, выдумывает что-то такое вроде полезное, но это все только опять-таки на погибель свою и окружающих людей, а может быть и всего мира. Так вот, имея это в виду, мы должны поставить точки над «и» и в отношении тех светских ученых, которые увлекаются гордыню чтобы пробить своим лбом брешь в стенке познания нашего мира, выделиться. А это не служит спасению души ни читателей, ни тех, кто будет воплощать в жизнь их изобретение. Больше того, помните, в Писании нам говорится, что нечестивый роет ров и сам потом попадает в эту яму, которую вырыл. Нечестие погубит самого нечестивого. И Господь так устроил, что люди сами, пребывая в нечестии, изобретают это зло. В конце концов, себе же на погибель, потому что, нам сказано, никто своим нечестием не укрепит своей жизни. Книга пророка Иезекииля, глава 7, стих 13. Очень важно, чтобы все, кто занимается какой-то исследовательской работой, заняли настоящую, подобающую для творчества смиренную позицию, тогда благодать Божия будет дана вам а благодать Божия дает все те дары, о которых мы не можем даже мечтать. «Ну вот, я болван, но сознаю это и прошу, Господи, прости меня неразумного, ничего-то я не умею, если Тебе угодно, вразуми меня. И Господь, видя мое смирение, дает мне свою божественную мудрость и благодать». И тогда многие, имеющие университетское, институтское, академическое образование, они, простите, ничто по сравнению с тем, что будет знать человек, облагодатствованный мудростью божественной. Это знание, во всяком случае, выше уровня профессионалов, с которыми мне приходилось сталкиваться. Вот я встречался в лагере с профессором-гематологом, специалистом по крови. И когда мы с ним говорили, то этот профессор приходил в изумление. «Откуда я это знаю? В каком институте почерпнул?» Сами понимаете, что божественная мудрость заведомо, в принципе, выше всех наших дискурсивных познаний, которые мы получаем по ступеням нашей образовательной системы. И вот к этому-то и нужно подходить. Вы, крупные ученые, Поэтому с вас нужно требовать, знаете, не просто как со школьника, который вызубрил там что-то и все, независимо от его образа жизни. А с вас самое верное требование – это жизнь христианская. Вот если вы будете вести строгую христианскую жизнь, поучаясь от Христа кротости и смирению, тогда можно не беспокоиться, что бы вы ни делали, Пусть даже будете перекладывать из одной папки в другую свои бумажки. Все будет хорошо. Помните, что промысел Божий хочет всем блага, и Господь всех ведет к спасению. Значит, случайностей нет. Нет случайностей в том, что мы встретились, понимаете, с полковником или беревыше, вот с этим генералом. Батюшка смеется. Случайность? нет случайности в том что вы встретились с нами болванами самая верная характеристика личности когда ты осознаешь что многого не знаешь крупнейшие ученые посмотрите макс план или исаак ньютон они же сознавали то что знают это капля в океане непознанного и это их смиряло а вот полузнание Оно ведь, о, о о это, знаете, нос сразу кверху, и начинает человека разбирать самомнение. Замечено, что полузнание отводит от Бога, а подлинное, настоящее знание смиряет и приводит к Богу. Вот вы уже люди в возрасте, знающие научные профили, в которых можете любовью к Богу дать что-то новое, полезное всем нам. Нам нужно отработать свою позицию и с этой позиции уже тогда начинать или продолжать исследовательскую работу. В средневековье алхимики мечтали из дешевых кораллов получать дорогие камни. Но вот мы дожили до того времени, когда появилась атомная энергия и научились расщеплять атомы и превращать одни элементы в другие. Как бы то ни было, не таким путем нужно добывать богатство, и не таким путем нам нужно превращать одно в другое. Это все только техника, тут не участвует направленность человеческой личности, которая это осуществляет. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Первое послание Коринфянам, глава 6, стих 12. Если я буду получать, скажем, золото из какого-нибудь олова, это может диктовать только жадность моя к обогащению. Сами понимаете, что, сами понимаете, что... горе мне и бедствие. Не нужно оно мне, такое богатство. Наоборот, вспомните, в известном всем тропаре святителю Николаю сказано о нем. «нищетою богатое» – краткое выражение и очень верно подчеркивает его святость. Говоря о ваших слушателях, кому вы будете преподавать, какую бы они исследовательскую работу ни вели, но если в них самих еще не выработана позиция смирения, а есть гордая мечта прославиться и сделать что-то необычное, то это дьявольское наваждение. Эта работа будет вредной и для самого ученого, и для того окружения, кому его исследование попадет, потому что нет никогда ничего полезного, что бы не делал такой ученый в гордыне своей. Положительность ученого, когда он не станет даже заниматься теми направлениями науки, которые не имеют благословения Божие, то есть то, что не угодно Богу, тем и не надо заниматься господь дает благо людям своей любовью и мы должны свои изобретения делать с любовью во славу божию в основе того и другого любовь она разная или одинаковая по сути своей видите любовь божественная несоизмерима с человеческой любовь человеческая только слабый намек на величие беспримерной любви божественной но в то же время именно любовь должна быть в нас, что бы мы ни делали. Вот арбуз этот можно резать с любовью и во славу Божию, а можно, знаете, так, как попало. Поэтому тут должна быть на всем печать любви, как пишет апостол. Все у вас да будет с любовью, все во славу Божию. Первое послание Коринфянам, глава 16, стих 14 бачка, а вы будете писать о науке?» Видите, я наметил так. Мысли христианина о творчестве и науке. Было предложение с вашей стороны добавить и христианское отношение к науке. Но так как все это касается только моих мыслей, то я просто не могу говорить от имени всех христиан. Вопрос о творчестве и науке, само собой, там затрагивается. Я рассматриваю вопрос с точки зрения Священного Писания именно о том, как мы познаем внешний мир и как можем познавать то, что невидимо нами, но что познается верою и любовью. Вот это, собственно, главное содержание работы. Когда дело касается науки, то мы там делаем целый ряд примечаний. Не всякая наука может быть на пользу человеку. О науке батюшка пишет в своих работах, о христианской вере, как спастись в современном мире, прикосновении любви, православный взгляд на творчество, о страстях и борьбе с ними. То же самое и в искусстве, потому что есть такие области человеческого знания, которые являются богопротивными, и, конечно, если человек ими занимается, то только на соблазн на погибель свою и других людей. А если мы в это дело вникаем, то именно потому, что нас дьявольщина настраивает, не так, как Господь сотворил, а вот по-моему. Это только гордыня человеческая, под каким бы благородным соусом нам бы ее не преподносили. В заключение там будет молитва, что если в человеке есть гордыня, Если человек еще не преодолел свою самость, то лучше ему и не заниматься никакими этими вопросами, потому что у гордого, в какой бы области он не стал совершенствовать себя, на всем будет печать дьявольского штампа. Так что вся работа будет посвящена, собственно, творчеству в области искусства и науки. Вы не можете, по сути дела, ничего полезного говорить в своем ученом слове и в своих ученых предложениях, если сами не будете в смиренном послушании евангельскому учению Христа Спасителя. Если сами не будете исполнять его, то, знаете, плохие вы будете и писаки, и проповедники науки, какой бы она ни выглядела полезной. Полезность науки зависит от того, Кто эту полезность творит? Мы поражаемся гению Исаака Ньютона. Как он мог к такому заключению прийти о законе всемирного тяготения? Он дал нам такие математические истины, перед которыми мы до сих пор просто склоняемся смиренно. Один английский астроном задал ему довольно нескромный вопрос. Скажите, а как вы сделали это открытие? Он так смутился и говорит, «А что, вам нужны доказательства? Если вы будете настойчиво требовать, то могу, конечно, через два дня их дать, но я не вижу необходимости. Доказывать можно то, что доказуемо. А если тебе что-то открыто, то как вы можете тогда доказать? Не надо доказывать. Вам, занимающимся наукой, особенно тем, то на передних позициях особенно важно, чтобы вы были настоящими христианами, воцерковленными, чтобы в смиренности могли удостоиться стяжания благодати Святого Духа, о чем говорил наш преподобный Серафим Саровский. Что нужно человеку, если он будет управляем благодатью Святого Духа и жить в единении со Христом? Вот апостол Павел и пишет, «Мы имеем ум Христов». Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 16. «Скажите, что тогда мне непонятно?» Все вопросы отпадают. Не будет тогда этого мотания туда-сюда. Не знаешь, за что взяться, как делать. Человек и окружающая природа. жизнь сейчас не улыбается в экономическом плане оно и понятно вы поймите только одно что безбожники превозносили материю и кичились тем что будет вот такое состояние когда всем по потребностям словом обилие материальных благ а читая библейскую историю мы с вами знаем что когда господь через пророка моисея стал поражать египтян то начал с того Что они больше всего боготворили? А что египтяне боготворили? Нил. Потому что разливы Нила давали им богатый урожай, и они тогда богатели. Поэтому первая язва, первый гнев Божий через пророка Моисея какой, помните? Нил был поражен, стал кровавым, как вы знаете. Так и у нас. Господь видит, что наши коммунисты носятся с материей всем благ, и Он поражает нас. Мы вот сейчас дошли до того, что у нас скудость как раз именно материальных благ, потому что материалисты превозносили эту материю, что ничего иного нет, кроме этой материи. Мы ее обожествили, и вот теперь терпим скудость». И эта скудость совершенно неизбежна при нашем вот таком мировоззрении материалистическом. Есть такая отрасль в науке – экология. Значит, хорошая, здоровая природа должна быть. Я рад, что и вы занимаетесь проблемами экологии. Но вспомните, что нам говорит Слово Божие. «Господи, не надмевало сердце мое», «И не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое». Это 130-й псалом, первый стих. Видите? Как-то ко мне академик Лемешев заходил. Раза два или три был. Лемешев Михаил Яковлевич. Родился 1 января 1927 года. Эксперт ООН по окружающей среде. Член президиума ВОПИК, член правления Ассоциации экология и мир, член Комитета по спасению Волги, академик Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России. Я ему говорю, сейчас стараются вот этими экологическими средствами улучшить состояние земного шара. Пустая работа. Латать вот это место, чтобы оно было плодородным, это, конечно, дело хорошее. Но если вы хотите, чтобы земля была действительно безвредная, начните с того, что призывайте людей к нравственной жизни, чтобы жить в благочестии и чистоте. Вот сейчас где-то источник какой-то нашли. Там экологически здоровая вода. Скажите, пожалуйста. Раньше мы никогда даже не ставили такой вопрос – если из колодцев черпали. А сейчас порой уже и пить воду в некоторых местах стало вредно. Прежде всего нам сказано, землю плодородную Господь обратит в землю бесплодную, слончатую за нечестие живущих. Вот Слово Божие. Какой псалом? 106, кажется. Значит, надо ликвидировать в себе нечестие. Не надо сваливать ни на каких-нибудь масонов, евреев или даже большевиков-коммунистов, а надо обличать себя. Не греши, живи свято. «Будьте святы», — Господь говорит, — «как свят я, Господь, Бог ваш». Левит, глава 11, стих 44, глава 19, стих 2. «Если мы будем жить по заповедям Божьим...» будем жить свято, смиренно шествуя по стопам Христовым, то Господь все сделает для нашей счастливой жизни. Значит, если мы будем жить так, как заповедано, тогда не нужно будет нам иметь знания в науке экологии. Все будет тогда слава Богу. Все. А если у нас нет в жизни высоконравственного подражания Христу Спасителю, то как же мы можем претендовать на хорошую природу? Обратите внимание на то, что все ненормальности нашей личной жизни и окружения, в котором мы находимся, сама природа зависит от того, как мы живем. Ложь, разврат, преступность, а наши мысли? И что мы можем ждать, если больше половины людей, которые должны рождаться, Погибают в чреве матери. Больше половины – статистика. Это же убийство. Помните, сказано «кровь вопиет». А если мы будем со Христом, будет все налажено, все будет прекрасно. На наших просфорках мы и до сих пор пишем в виде печати «Ника Иисус Христос – Победитель». И поэтому старайтесь больше всего подчеркивать, что жизнь нас, россиян, должна быть во Христе. Тогда будет и победа, и то всевозможное благо, о котором мы мечтаем. Сейчас наша задача в том, чтобы вы призывали к христианизации населения, чтобы люди принимали евангельское учение Христа и жили по Нему. Но самое главное как раз не призывы, а наша жизнь. Каждый из нас, христиан православных, имеет повеление Божие идти в мир и проповедовать Евангелие, радость пришествия на землю Христа Спасителя всей твари, не только людям, но, обратите внимание, всей твари. В Ветхом Завете сказано «блажен, кто из коты милует». Вот нам и нужно, чтобы мы прививали всем людям такое жалостливое, сострадательное отношение к животному миру. Не просто все, скажем, микробы должны уничтожать, даже сапрофиты. Сапрофиты – растения, питающиеся органическими веществами отмерших организмов или выделениями живых и противопоставляемые паразитам, живущим в организме и питающимся живым органическим субстратом. Большая советская энциклопедия. Это, прямо скажем, геноцид какой-то, непорядочное отношение к полезным бактериям. Нам нужно еще выработать, видимо, какие-то такие бактерициды, чтобы они и сапрофитов то наших не трогали. Бактерициды – вещества, убивающие бактерии. Советская энциклопедия. Они нам нужны, а то вы дрвались и давай всех. Бактерии, какого бы они характера ни были, ведь они тварь Божия. Значит, они не могут просто так подлежать уничтожению. Это неправильно, потому что бактерии, как живые существа, выполняют указания Божие. Это та армия Христова, та сила, о которой сказано, что «я выпускаю ее наряду с жуками и саранчою». Господь направляет. У нас есть бактерии вредные, но ведь есть и сапрофиты, те полезные как раз. Мы не можем просто так взять и все уничтожить. Им всем дана жизнь. И если вы эту жизнь давите или ставите в какие-то мучительные условия, Эта армия Христова страдает. Всем больно и букашке, и какому-то массивному носорогу, или там гипопотаму. Всем. Страдает, чувствуете, страдает и гигант, будь то кит или слон, и букашка, и задавленная какая-то козявочка. Ей ведь тоже не хочется лишаться жизни. Ведь никто не хочет мучиться». Всем тяжело бывает находиться в каких-то болезненных условиях или уходить из жизни, особенно сильным и большим животным. А ведь это все тварь Божия, призванная славить Творца своего до последнего вздоха. Поэтому и говорится, что мы с вами должны с любовью, с жалостью смотреть на то, как мучается тварь, ожидая нашего искупления, когда мы начнем жить свято. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Послание к римлянам, глава 8 стих 22 мы говорим что есть вон там доктор который успешно лечит и таких-то и таких-то животных но ведь нужно не только лечить их а может быть помочь им обрести такое состояние чтобы они сами находились в более благоприятных для себя условиях существования а если создаются тяжелые условия то наш долг — стараться облегчить эти мучения. Вы можете себе представить, что какой-нибудь христианин идет, змею увидел и начал ее бить. В конце концов, она на тебя не бросается, откинь ее с Богом, чтобы змея тебя не уязвила. А у нее свое назначение. Я только что просмотрел книжку о преподобном селу Афонском. Он очень хорошо замечает, что все творение Божие прекрасно, и человек не должен ничего уничтожать того, что ему не мешает в жизни. Один из свидетелей жизни преподобного Силуана рассказывает, что они идут с пасажками по горной тропинке куда-то, и там какой-то цветочек высоко поднялся. Я ударил его так, что головка-то и сбилась а преподобный Силуан на меня посмотрел и говорит, «А зачем ты это сделал? Ведь не мешает же тебе. Чего ты трогаешь? Ведь славит Бога вся тварь, всякое дыхание. Как же можно? Откровенно говоря, мне тоже всегда бывает жалко сорвать даже какую-то травинку. Думаю, «Господи, ну зачем она мне?» В лучшем случае она где-нибудь будет валяться у меня. Вот в храм на плащаницу или к образу принести цветы – это другое дело. А так, вообще-то, ну зачем? Все, что нам не мешает жить, мы не должны так легкомысленно уничтожать. Не надо, просто не надо. Нужно сразу посмотреть на них глазами Божьими, глазами любви, который любит все сотворенное. И сразу у вас рука отдернется, и вы не станете уже что-то жестокое делать любой твари. Одни тянутся туда, где им и тепло, и светло, и сытно, а другие избегают света для того, чтобы находить более благоприятные условия жизни и остерегаться вредных. Если они попробовали... Там им плохо, значит, будут уходить оттуда. В этом и проявляется как раз промысел Божий, о котором сказано у нас в книге «Премудрости Соломона», что Бог создал малое и великое, и одинаково промышляет о всех. Книга «Премудрости Соломона», глава 6, стих 7. «Промышляет о всех во благое». «Нет того, чтобы Господь что-то ненавидел, просто не создал бы, — говорит, — если бы что ненавидел». Книга «Премудрости» Соломона, глава 11, стих 25. «Но Он создал все с любовью и обо всем промышляет». Помоги Господи. Будем стремиться, как мы все сейчас пришли к общему знаменателю, к тому, что самое главное для нас — это все-таки следовать за Христом, совершенствовать свою жизнь для того, чтобы Христос был с нами. А тогда уже можем знать, что нам делать, как делать и когда делать, потому что Господь часто даже истину может нам не открыть, если Он видит, что сегодня это еще неблаговременно. Ведь у Него нет такой градации времени, как мы подразделяем. Прошедшее готовит настоящее и указывает на будущее. Перед ним все настоящее, вечность. И Господь с высоты смотрит на нас, как сказано, живущие, как саранча пред Ним. Книга пророка Исаия, глава 40, стих 22. Разве это не чудесно наблюдать нам миграцию, скажем, перелет саранчи. Вот зароется она там куда-то в песчаник, Лежит год-два, может несколько лет в песках пролежать, сколько уж положено Богом, не вымрет. А потом вдруг раз, какой-то сигнал, и поднимется стая этой саранчи, целое облако. Поднялась и полетела эта туча в одном направлении, как будто получила задание знает и направление, и где ей нужно приземлиться, кого поразить. До сих пор никто из биологов наших не может объяснить, как это возможно, ведь чувствуешь сразу, что это именно перст Божий поднимает, направляет и повелевает. Даже возьмите наших орнитологов, которые занимаются птицами. Они говорят, что птицы летают в теплые края, скажем, куда-нибудь в сторону Америки, потому что это, знаете, некий инстинкт такой. Но если бы речь шла только, допустим, об орлах или кондорах, которые живут по 20-30 лет и каждый год летят в одно и то же место. Но эти ученые часто не могут даже пояснить, почему родившиеся где-то в Европе птицы делают перелет туда, где никогда не были. Прибрежную Америку, скажем. Птицы, которые никогда туда не летали. Другое дело, если бы те же птицы несколько поколений, допустим, уже раза три туда летали, потом еще и четвертый раз полетят. Ничего подобного. Вовсе не такие птицы. Вдруг наступает момент, они как-то согласованно сразу собрались, мы говорим, птичьи базары. А на самом деле они как-то посовещались на своем языке, какой-то у них там вожак есть, и все за ним в одном направлении летят. Сроду не летали в эту Америку и полетели, а потом они вернутся сюда. Значит, кто-то или что-то заставляет их, есть что-то общее, какой-то стадный инстинкт. Причем заметили, что вот отдельная птица или, скажем, какая-нибудь саранча ничего не понимает, а когда они в стае, вот тут получается какая-то разумность. А устремленность эта совершенно не познана. пока еще никто из наших ученых не может даже выяснить, что же ими движет. А вот соберется там их три, пять, десять, И они уже летят в определенном направлении, делают определенное дело. Можем ли мы так сами руководствоваться? Нам нужно, чтобы нами руководила благодать Святаго Духа, чтобы мы тогда знали, что делать, когда делать и как делать. Помните стихи нашего современного поэта, где он говорит, чтобы видеть Божью красоту, не надо улетать на ту, на сверхдалекую версту. Будь только тих, уйми рассеяние, и ты в любом летучем семени найдешь души всемирной венье. Солодовников, сборник, слава Богу за все. Вот так и мы. Мы смотрим, букашка какая-то уплетает что-то. Ведь каждая тварь имеет свое назначение. И как все премудро устроено. Господь говорит через пророка Иаиля: «Саранча, черви, жуки и гусеницы – это великое войско Мое, огромная Моя сила, которыми Я в гневе поражаю тех, кто живет в нечестии». Глава 2, стих 25. Они в подчинении. Никто не говорит и не призывает, чтобы вы все переходили на вегетарианскую диету, как толстовцы. А есть более высокое, прямо скажу, нравственное поведение каждого христианина, который, любя Бога, должен любить все, что любит Бог. А Бог любит все существующее. Значит, без нужды не надо уничтожать ничего и никого, никакой козявочки не надо лишать жизни. Эту тему батюшка развивает в своих работах, как спастись в современном мире, прикосновении любви, слово о шестодневе, о промысле Божьем, православный взгляд на творчество, мысли христианина о браке, путь к истине, смирение и любовь. Это нам не дано. Кто нам дал право распоряжаться жизнью даже какого-то микроба. Кто мы такие? При всех наших ученых, потугах, мы же не можем сделать ничего живого. Но зато мы осваиваем вот эту науку смерти, пытаемся уничтожить живые существа. Помню, как в наше время призывали «Уничтожим шелкопряда». И вот самолеты что-то рассеяли над лесами. Я был как раз в это время под каширы, и помню, пошли в лес. Идем, тишина в лесу. Птиц никаких нет. Действительно, шелкопряд был уничтожен, но, оказывается, вместе с этими гусеницами погибли все птахи, которые поедали этих гусениц. Идешь, как все равно в каком-то совершенно мертвом царстве. Шли мы шесть километров лесом. Но ничего живого не было в это время. Попадались только дохлые птахи какие-то. Помню гнетущее настроение. Это на меня прямо удручающее впечатление произвело. Господи, да какие же мы стали несчастные люди, что так вмешиваемся в ту саморегулируемую стихию природы. Природа сама выбраковывает, что ей не нужно. А мы вмешиваемся, объявляем, так сказать, геноцид каким-то живым видом. Это же ужас какой-то. Я вам рассказывал тоже случай, когда еще в школе учился, в Средней Азии жил. Нас, школьников, мобилизовали идти и засыпать ядом норы сусликов. Плакаты были такие «Целая гора зерна, и тут суслик, гад такой». Вот он сколько уничтожает. Значит, мобилизация была всех школьников пройти по полям и засыпать этот яд, какой нам давали. Так вот, мы это выполнили, и я в том числе грешный человек. Прошло года четыре, и появляется тревожное сообщение. Сусликов, да, не стало, только полевки появились размножились в таком количестве что пришлось вызывать специальную комиссию биологов из академии наук обследовать в чем дело почему урожайность упала почти наполовину и вот они установили что из за полевок оказывается что суслики уничтожали этих мышей полевок и какое решение было принято комиссии завести в эти районы сусликов представляете вот как пагубно вмешательство в саморегулирующиеся природные условия. Природа сама выбраковывает без нас. Мы, уткнувшись в свою точку, смотрим на пятачок, который только и видит наши глаза, а духовно мы не видим. Надо оторваться от этой действительности, подняться немножко, хотя бы на высоту птичьего полета взглянуть, и, наверное, мы увидим больше. Но как бы мы ни рассматривали события нашим человеческим взором, мы не поймем их достаточно правильно. Только тот, кто будет смотреть на них с любовью, по-божьему, тому, может быть, откроется весь смысл происходящих событий, почему и отчего. Мы этого не постигаем. Но мы знаем одно – Что Бог все делает с любовью, значит, если Он посылает какое-то бедствие, болезнь, несчастье, это для нашей пользы. Но до этого нужно дойти. А чтобы подняться на эту позицию, признать все разумным, о, как нужно смиренно вникать в действование Божие, что Господь все предусмотрительно являет и устанавливает. До этого дойти очень трудно. Не каждый может даже это уловить, потому что действительно, по слову апостола, только тот, кто имеет ум Христов, может это понять. Мы грешники. Где нам вот такой ум иметь? Нам хоть принять, и то, кажется, достаточно было бы для нашего ума, если бы мы хоть принимали то, что Господь дает а мы принимать-то часто не хотим и сопротивляемся, и все по-своему норовим. Я вспоминаю, проводили этот знаменитый Каракумский канал. Я тоже когда-то бывал в этих местах. Какое же безумие было само строительство этого канала, и чем оно завершилось? Ничем. Кроме того, что мы обезводили орал. И там, где рос хотя бы джусан и джангыл, пустынолюбивый кустарник такой, то сейчас там и этого нет. Джусан – полынь, джангыл – тамариск, гребенщик – бисерник. Красивый южный кустарник или небольшое дерево с мелкими чешуйчатыми листьями и роскошными сиренево-розовыми соцветиями. Цветет все лето, используется для закрепления подвижных песков. Там действительно стала пустыня, которая обращается в Солончак, потому что запустили туда воду, и вылезла та соль, которая в подпочвенном слое находилась, выступила и покрыла солончаковой белизной эти места, где вода просочилась. Погнать воду, скажем, А мударьи среди песков — это действительно была какая-то безумная затея. Я понимаю, еще в каких-то трубах бы гнали ее, или какие-то цементированные там каналы были, а то прямо по пескам окричали «превратим пески в садовые участки», в оазис прямо. Стройка века была объявлена. И вот превратили. А чем кончилось? Как кончается все, что делает бесовщина, вроде Вавилонской башни? Ничем же. Но сейчас уже, видите, в Организации Объединенных Наций считают очень важным восстановить орал. Вот как! Какой стыд должен быть у авторов этих экспериментов? Все бесовское имеет громадные горделивые проекты. Ну как же мы можем реки вспять поворачивать? А на самом деле все кончается пшиком. Ничего хорошего, никакого блага не может быть от тех затей, которые от этой бесовской духовности. Поэтому надо как-то членораздельно самому установить, давайте с сегодняшнего дня, по крайней мере, положим отсекать всякое проявление гордыни, всякое проявление самости. Старайтесь отсекать. Батюшка, сейчас колорадский жук заедает в огородах. Что делать? Как нам сказано в Библии, которую вы не читаете, это все великое войско мое. Книга пророка Иаиля, глава 2, стих 25. Это Господь в наказание нам посылает, значит, нужно прежде всего молиться, чтобы исправить свой жизненный путь, и тогда Господь сам все сделает. Да, Вот этот жук, который сел на вашу картошку и поедает ее. Вы собираете этих жуков и в лучшем случае должны выкинуть за пределы своего огорода. Верное решение не то, что мы в банку с керосином будем жука бросать, а как раз именно выкидывать. Лучше всего, знаете, идти к источнику водному и там на берег опускать. Но он же плавает и приплывет к другому. Это не наше дело. На одной усадьбе одолела гусница. Шел через деревню какой-то старец, просто зашел туда и сказал женщине, — Да что ты плачешь? Возьми Евангелие и пойди по периметру огорода и читай вслух. Я завтра к тебе зайду. Прошла эта хозяюшка с Евангелием часа три ходила. После каждой главы останавливалась, поклон земной делала даже. Обошла всю усадьбу. На завтра приходит старец. Пойдем, хозяйка, посмотрим, где тут какие гусеницы у тебя. Пошли, ничего не увидели, никаких гусениц не стало. Вот так нужно бороться. А мы все думаем, керосиновая баночка нужна, собрал и хорошо. Во всяком случае, помните, рабы Божии, мы сильны единением со Христом Спасителем с Богом всемогущим. Он всех любит и все может. И сказано нам, все возможно верующему. Евангелие от Марка, глава 9, стих 23. Почему? Да верующий, если идет за Христом, он в единении с Богом, конечно. Ему тогда все возможно. Я где-то описал, «Господи, с Тобою и в темнице свет». И в самом противном – в каком-нибудь скаредном месте, и то, если ты будешь с нами, все будет хорошо, все будет нам в радость. Вспомним 103-й псалом «Благослови душа моя Господа». На всяком месте благослови душа моя Господа в любой обстановке. Если Христос будет с нами, то мы и будем иметь эту радость неизбывную. Ведь трудно представить, чтобы мы тогда не славили Господа. Что я? Я даже червячком себя не могу считать, поэтому завидую червякам, им нельзя не завидовать, потому что они без греха живут. Выполняют назначение свое, а я грешник. Батюшка, ну, может быть, у них тоже бывают какие-то проступки? У них проступки бывают, когда мы согрешаем. Вся тварь, сказано, стенает и мучится, ожидая искупления тела нашего. Послание к римлянам, глава 8, стихи 22-23. А искупление наше закончится тогда, когда мы к святости придем. Мы имеем великое достоинство, созданное по образу Божьему. Об этом святой праведный Иоанн Краштадский пишет. Цените свое избрание, цените то, что вы созданы по образу Божьему. Уважая человека, мы уважаем себя, ибо мы все от одного человека, и были некогда в одном человеке, и один человек. Уважаешь образ Божий, по которому мы созданы, значит, уважаешь, почитаешь Бога, а уважая христианина, уважаешь самого Христа, ибо христиане – Тело его. Вот как естественно и необходимо любить и почитать друг друга. Святой праведный Иоанн Кронштадский. Дневник. Том 10. А вот забываем, что мы же наместники Бога. Вы чувствуете, какие мы должны быть. Мы представители Бога на земле. Нам все подвластно. От этого пошло, что человек царь природы. Да, но тут нужно, чтобы мы понимали. Видите, Бог любит все существующее. Если Он сделал нас своим образом и послал нас быть наместниками, владыками над всей тварью, то мы должны с любовью относиться ко всему сотворенному. Гуманно относиться. Гуманно это мелко. Гуманус это значит человечный а тут широко берется все сотворенное я не имею права даже букашку убить а если неодушевленные предметы как с ними например дерево камень дерево это жизнь и камень тоже живой пошире пошире берите вы начните прямо как это ученые говорят об ово то есть С яйца. Что такое камень? Ведь все сотворенное имеет атомную структуру. А когда начинаем исследовать и атом, что мы видим? Элементарную частицу. А когда мы эти элементарные частицы начнем исследовать, то приходим к чему? Это лучи световой энергии и, следовательно, духовной энергии потому что ее Господь послал с каждым лучом. Эти лучи, когда замедлялись, потом овеществлялись, образовывали, скажем, вот этот атом какой-то. Скопление этих атомов давало массу какого-то тела, будь то тело небесное или вот камень какой-то. Значит, там тоже есть Божье. Обратите внимание, в Библии, я надеюсь, что вы все не только один раз прочитали, но и внимательно уже не раз читали, сказано, помните, в одном месте, «Вот камень этот будет нам свидетелем между мною и тобою». Книга Иисуса Навина глава 24, стих 27. Чувствуете? Потому что Он слышит наше взаимное доверие к Нему. У них тоже есть Божие в какой-то мере. Так на этом основаны, скажем, Наши молебны. Бог любит все существующее, и мы также должны к этому стремиться. И все богоугодные люди, все святые достигают этого состояния, когда они любят все и всех. Почему они не боятся зверей, скажем? Потому что человек предназначен быть владыкой над всей тварью. Какое почетное положение, образ Божий. В книге Бытия как раз мы читаем, что Господь создал человека, поручил Ему владычествовать над всем миром. Но этого мало человеку показалось. Сами станете, вы будете, как Боги, нашептывает дьявол. Бытие, глава 3, стих 5. И прародители клюнули на это и пошли против заповеди Божьей. в результате изгнания из рая, сладости и прочие все бедствия. Человек извратил свое владычественное предназначение. И, как сказано в книге Бытия, что пока человек не согрешил, весь животный мир к нему относился с благоговением, как к своему владыке. А как только согрешил, так сам человек стал бояться этих животных и зверей. Так вот, святые отцы – Так толкуют и разъясняют нам, что пока первые люди были в раю и жили в послушании Богу, вся тварь повиновалась им, все звери служили им. Как только Адам и Ева нарушили заповедь Божию, так тварь на них ополчилась, и они стали бояться этой же твари, как сказано. «Ибо тварь, служа тебе, Творцу, устремляется к наказанию нечестивых, и утихает для благодеяния верующим в Тебя. Книга Премудрости и Соломона, глава 16, стих 24. Когда звери увидели человека, изгнанного из рая, они стали угрожать ему, потому что через грехопадение людей и на них пришло бедствие. Затем и все твари, когда увидели, что Адам изгнан из рая, не хотели более повиноваться ему преступнику. Звери и все животные земные, когда увидели, что он обнажился от первой славы, стали презирать его, и все тотчас готовы были напасть на него. Но Бог по благоутробию и благости своей не дал им тотчас устремиться против человека и повелел, чтобы тварь оставалась в подчинении ему и, сделавшись тленную, служила тленному человеку, для которого создана, с тем, чтобы, когда человек опять обновится и сделается духовным, нетленным и бессмертным, и вся тварь обновилась вместе с ним и сделалась нетленную и как бы духовную. Преподобный Симеон Новый Богослов. Творение. И это продолжается до сих пор. Зверья не боятся те люди, которые свято живут, а мы боимся. Мы извратили прекрасный порядок и теперь боимся и бегаем животных, потому что не стало в нас Божия страха. Не боимся мы Бога, а потому боимся животных. Кто боится Бога, того боятся и твари. И как Он хранит Божие повеление, так и твари хранят Его повеление и небо, и земля, и море, и воздух, и все, что в них, повинуется тому, у кого все сердце исполнено Божьей страха. Кто боится Господа, тот выше всякого страха, устранил от себя и далеко оставил за собою все ужасы века сего. Даже сатана боится того, кто боится Бога, и полчища его содрогаются перед тем, кто исполняет заповеди Божии. Преподобный Ефрем Сирин. Творение. «Вся тварь, сказана: стенает и мучается, ожидая искупления сынов Божьих». Послание к римлянам, глава 8, стихи 22-23. «И с того времени человек боится зверей». «Мы все мучаемся» и вместе с нами мучается тварь, потому что ожидает, когда мы, наконец, осветимся и будем свято жить, то есть, когда мы достигнем праведности, утраченной человеком, а мы не достигаем. Вот звери нас и терзают, и мы их боимся сейчас. Так нам и надо. А вот те, которые достигают святости в жизни, они находят общий язык со всей тварью. Обратите внимание, у нас в «Житиях святых» описываются факты, когда святые не боялись диких зверей, и те сами к ним с любовью подходили. Словом, святые люди не боятся зверей, они им не страшны. Звери сами обращаются к ним, потому что знают, что святые никому не повредят, даже помогут. Возьмите преподобных Серафима Саровского или Сергия Радонежского. Которые безбоязненно кормили медведи. Святитель Дмитрий Ростовский. Жития святых. Чети имени. А преподобному Герасиму Иорданскому служил лев. Понимаете ли, воду возил. Помните из жития святых? Вот как раз в житии Герасима Иорданского рассказывается, что когда с какой-то скалы прыгал лев, то занозил свою лапу. И болела она у него. Он пришел к преподобному и показывает, «Вот, дескать, у меня лапа болит». Тот ему перевязал рану, и лев стал служить ему. Верно служил, пас осла, который возил воду. А потом, как считалось, напакостил, съел осла, с которым ходил на водопой и домой приводил. «А это караван забрал ослата и увел его в Египет, пока лев спал. Проморгал он осла. «Ах, так, — говорит хозяин, — ты его съел? А тот, что же, ничего не отвечает ему, только слушает. Раз ты съел, теперь сам будешь служить, как осел». Тогда он льву бочонок подвязывал, и тот сам ходил к реке и приносил воду. Наступило время, когда этот караван пошел обратно той же дорогой. Лев нюхом-то своим чувствует, что караван идет как раз тот самый. Тогда он подошел к этому каравану. Все перепугались, понятно, а он взял за веревочку и привел караван вместе с этим ослом к своему хозяину. Тогда преподобный Герасим увидел «Ага, вот где осел-то!» Видишь как? Вот это те лица, которые восстановили в себе испачканный, извращенный через грехопадение образ Божий. И нам могут служить животные, как отдельным нашим святым. Почему? Потому что человек достигает такой святости, когда действительно восстанавливает в себе образ Божий Господство над тварью. Тварь видит святого и служит ему, как образу Божию, как повелителю от Бога, поставленному над ней. А когда мы сами греховны, они думают нас растерзать. Мало вас, негодяев, терзаем, что вы отступили от воли Божьей. Нам не даете покоя. Мы и за вас страдаем. Словом, что говорить? Мы же с ними тварь, с любовью созданная Богом. У нас не может быть вражды. В раю не было вражды. Каждый знал свое место, свое назначение и свое определение. Каждый делал то, что ему по созданию определил Господь. А чем питались животные в раю? Видите, нам дано знать только то, что сказано в Библии. Бог дал им зелень травную в пищу. Бытие, глава 1, стих 30. Но мы можем только одно сказать, что господь обо всех промышляет и определяет то, что нужно каждому. Мы знаем, что и скотина на благо человека служит. Будем помнить, что у святых людей и скотина под благословением божьим. Опыт нашей жизни подтверждает, что если человек живет благочестиво, у него даже собака приобщена к этому благословению и собака знает на кого лаять, а на кого то она не будет лаять. Ведь это вот мудрость. Кажется, собака должна только хозяйское добро защищать, готова всех растерзать. А на самом деле не так. Собака тоже знает, кому она служит, кто у нее хозяин. Если видят, что идет человек, который не ворует, добрый, порядочный, она о Нине ни молчит. Вы, допустим, стараетесь жить по Божьему. Идете по деревне и можете заранее знать, какой хозяин здесь живет потому, как собака к вам относится, когда вы мимо этого дома проходите. Помните, еще во Второзаконии сказано, что если человек не выполняет заповеданные Богом постановления и заповеди, то проклят он в доме своем и скотина под проклятием и все хозяйство. Если вы, христианин, идете мимо дома, в котором живут нечестиво, прямо скажем, простите, что я так охаиваю тех, кто там живет, не зная их, и видите, что собака на вас набрасывается, то вы можете предположить, ага, тут и хозяин такой же злой. Собака ничего вам не сделает, потому что привязана, но она яростно на вас лает. А если вы проходите мимо дома, В котором живет человек благочестивый, собака может завилять хвостом и даже к вам подойдет, к ласке. Она знает, что ты христианин, она тебя чувствует по духу. И хозяин у нее такой же, то есть благословение, которое почивает над этим хозяином и всем его домом, собака несет и тому человеку, с кем встречается. Это мы знаем из жития святых наших, из жизни благочестивых людей слово нужно быть действительно владыками, какими мы и поставлены по замыслу творца человек должен владычествовать сказано над тварью как наместник божий над всем творением и тогда эта тварь будет без страха относиться к хозяину своему владыке и никакого вреда не может причинить своему повелителю книги протерея константина буфеева животные рядом со святыми Собраны многочисленные примеры, как дикие звери служат святым. «Батюшка, а есть ли волки? А вы сами-то знаете, что такое волки? Да, мы боимся волков. Я вспоминаю, вот мне приходилось видеть их еще в детстве, когда ты идешь ночью по дороге где-то и вдруг встречаешь какие-то блестящие желтые огоньки вдали». Эти желтые глазики волчи, Ого, знаете, страх возьмет. Я видел не раз этих волков. Мы с папой шли от одной деревни до другой. Вдруг три волка, три парочки вот этих желтых глаз. Знаете, робость берет. Жутко все-таки. Пусть нас идет там четыре человека, и все равно страшно. Действительно страшно бывает. Я видел эти ночные желтые глаза вдали и знаю, как это опасно вот так, в люди, в степи где-то оказаться. И тут только одно думаешь – Господи, спаси и сохрани. Это все потому, что мы грешники, мы не живем свято. Если бы мы свято жили, у нас бы не было страха ни перед каким зверьем». Где нам быть владыками над этой тварью, когда мы грешники? Мы потому и трясемся, и в ужас приходим. А если бы мы были святыми, так звери пришли и ласкались бы у наших ног. Вспоминайте пророка Даниила, его бросили в ров львины, и что? Ничего, не вредим. Мне прислали самарский журнал, и там статья. На санях едет муж женою и ребенок. Им не так много осталось доехать до их деревни. Их окружает стая волков. Хозяин управляет лошадью, а сзади лежат в санях, укрытые шубами его жена и грудной ребенок. Он кричит жене, «Нам не выбраться, волки нас сожрут! Лучше пожертвуй ребенком!» Ну, дескать, он же закутанный, волки схватят его, пока будут разворачивать, таскать там, жрать, мы ускачем. А так все равно всем нам погибать. Она говорит, ну как же, ребенка выкинуть? Он на свою жену начал с руганью, да ты что, не понимаешь, мы все погибнем, «Дай им ребенка! Мы же погибаем! Дескать, еще другой ребенок у нас будет!» А в это время какая-то кочка, и вот сани повернулись и так развернулись, что хозяин, который как раз управлял, сам выскочил из саней, как будто выкинули его, а лошадь помчалась дальше. Хозяина, конечно, волки тут же разорвали. А они доехали до дома. Чувствуете? Видите, как опасно бывает такое пожелание? Ну, вот идет человек ночью по дороге из одной деревни в другую. Его встречает пара волков. Он идет и молится. «И что вы думаете?» «Волки стоят на дороге. Он подходит. Они разошлись». Он прошел спокойно, как будто это даже не собаки, не тявкнули, ничего, просто уступили дорогу, и все. А с другой стороны, вот Вера Александровна знает, у нас Антонина, покойная теперь уже, она как-то идет из одного села в другое, добиралась к нам, я тогда служил за каширы. собака вышла, встала на дороге. Она туда-сюда думает обойти ее, поворачивает на эту сторону, и пес заходит на эту сторону и стоит прямо против нее. Она уже что ни делала, никак не может пройти ночью. Собака не гавкает, но стоит в угрожающей позе, до да слез довела ее. Антонина не могла пройти и пошла назад. Не хватило той святости, которой нужна была для того, чтобы преодолеть это препятствие. Из жития святых нам известно, что иногда лукавый нас стращает, представляется в виде каких-нибудь животных страшных в угрожающей позе. И опять-таки мы должны, не смущаясь, призывать имя Божие, осенять себя крестным знаменем и читать какую-то молитву. Во всяком случае, у нас есть непобедимое оружие – крест – Любовь божественная и молитва, призвание имени Спасителя Иисуса Христа. Поэтому вот эти трудности, все наши ужасы, которые на нас часто напускает лукавый, мы, как последователи Христа, должны именно с помощью Христовой их и преодолевать. А когда мы надеемся на собственные силы, на бицепсы или на револьвер, ну, знаешь, это пустое дело. Не нужно на это надеяться, потому что бывает, что и револьвер не стреляет как раз тогда, когда нужно, потому что не в этом дело, не в этом дело. Надо именно, чтобы мы целиком были вооружены благодатью Божией, а благодать Божия дается смиренным тем, кто в единении со Христом. И простое средство нам указано. Если любите меня, Христос говорит, «Соблюдите слова Мои, соблюдите заповеди Мои». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 15. «Я вот сколько раз говорю это вам и для себя говорю. Значит, если я соблюдаю Его слова, Его заповеди, научаюсь любить Христа Бога, жить и пребывать в атмосфере любви, то пребываю с Ним в единении. Если Христос со мною, скажите, Какой волк или какая собака или какой медведь, что они могут сделать? Христос со мною. Прогресс и духовность. О прогрессе. Понятие прогресса с материальной и духовной точки зрения прямо противоположное. Или как, бачка? Тут, видите, насчет самого прогресса. Вот здесь представители медицины как раз сидят. Мы говорим о болезни, что она прогрессирует, но это не обязательно положительный прогресс. У нас есть так называемый прогрессивный паралич, ведь это ужасное состояние. Значит, прогресс отнюдь не является положительным каким-то знаком к тому действию, которое характеризует. Прогресс в человеке, завершился в эпоху Христа Спасителя. До Христа люди барахтались в такой грязи греховной, что прогресс мог быть только один – прогрессировала погибель. И пресечен этот прогресс явлением в мир Христа, проповедью Евангелия, а его искупительная жертва голговская рассчиталась с этим прогрессом. С этого момента начинается новая эпоха положительного прогресса, развития и совершенствования души к святости. И пример был дан во Христе. Он буквально говорит это. «Я дал вам пример. Как я поступал, так и вы поступайте. Как я возлюбил вас, так вы любите друг друга». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 15. Вот отсюда прогресс. Видите, у нас с прогрессом есть условность. Мы понимаем прогресс как нечто выше и выше, а на самом деле прогресс может быть все ниже и ниже. Поэтому у начинающего воришки может прогрессировать страсть, он может дойти до матерого волка вора в законе, который считает за честь, что обокрал вас. Еще поначалу у него совесть какая-то есть, он вроде как-то стесняется, а потом вот эти воры в законе хвастаются, мы вас грабим, душим, бьем и убиваем. Да вас так и надо. Вот и все. У нас урки называли своих главарей профессорами. Воровства. Понимаете, какой это прогресс? бачка то есть на прогресс надо смотреть только с духовной точки зрения. Еще раз повторяю насчет прогресса. Сразу условиться нужно, какой это прогресс. В сторону положительного совершенства в духовном отношении. Или это совершенство отрицательное. Можно прогрессировать, как, допустим, какой-то кудесник, одержимый нечистой силой. Это тоже прогресс, но прогресс отрицательного порядка, который не сводит человека до скотства, до раба, дьявольщины. Поэтому, когда мы говорим о термине прогресса, нужно всегда определять, какой это прогресс. Если бы все было благополучным то Христос не пришел бы на землю. Он пришел, когда увидел, что уже весь народ охвачен греховностью. Вся земля изнывает от проклятия настолько, что нужно было остановить, пресечь этот греховный прогресс. Тут сразу нужно определять, какой этот вот прогресс и его направленность. Именно его направленность. Мы же определенно говорим, что болезнь прогрессирует к летальному исходу, к смерти. А с другой стороны, мы видим, что совершенство человеческой личности в благодати Святого Духа тоже прогрессирует. Если ты приобрел смирение, то ты можешь освоить и все христианские добродетели в практике своей жизни, потому что благодать не заслуживается нами, она дается даром. Благодать дается тому, кто не заслуживает ничего. Благодать Божия серебром заслуг наших не покупается. Вертоград для ума и сердца. Не потому дается, что я негодяй и не заслуживаю ничего, но если я смиряюсь и сознаю свое негодяйство, вот тогда Господь мне дает даром эту благодать. Которое покрывает мое недостоинство и делает меня стремящимся жить по Божии, совершенствоваться духовно. Сама божественная благодать уже имеет все те дары, которые Господу угодно сообщить мне. Сказано: дары различны, но дух один и тот же: одному дары исцеления, иному чудотворение, иному пророчество. Скажем, но. Какие-то знамения творить можем. Чудесные явления. Первое послание Коринфянам, глава 12, стихи 4 и с 8 по 12. И тут, собственно, даже не приложим вот этот термин «прогресс». Потому что если мне дана благодать, какой тут прогресс? Вся полнота уже дана. Значит, тут только нужно вот так. Мы рабы неключимые» исполнили то, что должны были исполнить. Тогда Господь будет творить над нами свою волю. Если мы в единении со Христом, что тут прогрессировать? Куда нам прогрессировать? Прогресса нет. Наоборот, Христос говорит «Придите ко мне и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 28-29. Покой, и тут уже никакого прогресса не понимается. Мы со Христом, Он один стабильность. Никакого нам прогресса больше не нужно, если мы во Христе живем. Сподобие Господи только это состояние иметь. Нужно просить, чтобы всякий слушающий Евангелие стремился исполнять Его. Мы должны понимать, что если наши стремления чисты и смиренны тогда нам дается столько, что уже никаких у нас больше стремлений-то и нет. У преподобного Серафима Саровского в разговоре с Мотовиловым был как раз такой момент. Мы просим, чтобы Дух Святой сошел на нас, когда говорим «Приеди и вселись вны». Но если мы призываем Духа Святого, и Он сошел на нас, значит дальше призывать-то уже зачем? Но и тут надо было молиться лишь до тех пор, пока Бог, Дух Святый, не сойдет на нас в известных Ему мерах небесной Своей благодати. И когда благоволит Он посетить нас, то надлежит уже перестать молиться. Чего же молиться тогда Ему? «Приди и вселись, вны и очистены от всякие скверны, и спаси, Блаже, души наши» когда уже пришел Он к нам, во спасти нас, уповающих на Него и призывающих имя Его Святое воистине, то есть с тем, чтобы смиренно и с любовью встретить Его утешитель, внутрь храмен душ наших, алчущих и жаждущих Его пришествия. Беседа преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым о стяжании Святаго Духа. Что же тогда призывать-то? Действительно, он уже с нами. Тут уже никакого прогресса нет. Вот и все. Опять говорю, нужно подчеркивать саму более четкую терминологию прогресса. Какой прогресс? Положительный или отрицательный? Но ведь в Боге можно совершенствоваться бесконечно. Вот это уже не от нас зависит. Тут прогресса никакого нет, повторяю, потому что Бог – абсолютное совершенство. Христос говорит, помните, что будут первые последними и последние первыми. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 30. Тут все зависит от того, как мы с вами жили и как Господь нас прощает. Одному прощает 500 динариев, а другому 50. Он одинаково прощает и одинаково награждает того, кто с утра все пекло дневного дня перенес, и того, кто пришел в одиннадцатый час. Господь дает одинаковую награду и говорит, «За динарии договорились. Что тебе еще надо? Ты что, хочешь, чтобы был прогрессивный доход? А ведь у нас, помните, были эти Прогрессивные зарплаты. Мы сейчас торжествуем технически, вот изобрели то-то и то-то. На самом деле, если бы мы были духовными, может быть, нам изобретать-то многое просто и не понадобилось. Мы бы знали и понимали, что эти удобства жизни и желание пользоваться ими как можно больше не совсем даже полезны нам. Вот так подумайте. Если бы мы до сих пор все топили печки, все делали на печи, а сейчас мы освободились от этой заботы. Казалось бы, все это свободное время мы должны обратить на служение Богу, чтение Священного Писания, молитву, на добрые дела. А мы? Ничего подобного. Мы пользуемся светом, электричеством, нагревательными приборами, а сами нисколько не увеличили наше молитвенное правило, наоборот, еще больше погрязли в своих каких-то делах. Мы торжествуем, нам даже нравится, что можем больше поспать, больше погулять, чего-то такое посмотреть. Все это идет как раз по тому направлению, которое не угодно Богу, прямо скажем. Господу угодно, чтобы мы в поте лица ели хлеб-то наш на той проклятой земле, которая несет на себе грех нашего гордого богоотступничества. Увы, мы еще до сих пор пока не одумались. Может быть, скоро наступит время, как сказал апостол Петр в послании, «Земля и все дела на ней сгорят» тогда опять мы обратимся к печуркам нашим, к дровишкам, к тому простому образу жизни. Второе послание Петра, глава 3, стих 10. Тогда получается, что исторический прогресс – это не прогресс, а регресс, потому что человек все больше отпадает от Бога. Да нет. С точки зрения духовной мы не считаем, что Запад, скажем, более передовой. Это же совершенно ясно. Наоборот, все наши богопросвещенные отцы святые, возьмите святителя Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, святого праведного Иоанна Краштаского, они же ясно говорят, что только Россия создает тот духовный очаг, который держит, может быть. Всю Вселенную. Не потому что Россия такая, она мне нравится, а потому что здесь сконцентрированы еще истинные желания и стремления к святости и жизнь по тому преданию, которое мы унаследовали от Христа и от апостолов. Возьмите слова Экклезиаста. Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание Умножает печаль. Экклезиаст, глава 1, стих 18. Почему, батюшка, объясните? Ну, представьте себе знание. Вот я сейчас знаю на таком уровне. А если я буду знать побольше, я буду видеть происходящее в том свете Божьем, когда начинаю как раз понимать, в каком ужасном состоянии находится человеческий род, теперешняя земля, что ее ждет. В этом большом знании я буду иметь и большую печаль, потому что вижу, как люди стремятся к своей погибели. Для человека, не знающего, как говорится, ночью все кошки серые. Все вроде одинаково. Вы, наверное, слышали такое суждение? Что вы возмущаетесь? Такой разврат? Ничего особенного. Ну что вы в самом деле? Да это всегда так было. Ничего подобного. Вот если вы будете знать прошлое человечество и видеть, в каком ужасном состоянии теперешние люди, знать не просто так вот по наслышке или по газетам, а будете с духовной позиции это все уразумевать, увеличится ваши знания и увеличится несомненно ваша печаль вы будете с грустью смотреть на весь прогресс человечества который сейчас мы видим скажем в технике не знаю можно ли тут применить слово регресс скорее можно говорить что идет вырождение человечества мы приближаемся к эпохе антихриста через наш Прогресс. И, конечно, это не может быть радостным для человека, знающего такое состояние. Вот это как раз умножая знания, умножаем печаль, потому что человек, который понимает с духовной позиции ужасное состояние человечества, не может иметь личной радости, зная, к чему это в конце концов приводит. Вот так. «Как относиться к крепостному праву? Это же несправедливо?» На этот вопрос ответил апостол Павел. В его время, как вы помните из истории, были и рабы, и рабовладельцы. И апостол Павел предписывает, что надо повиноваться по совести. Послание к римлянам, глава 13, стих 5. Так что вы хотите? Все последующие владыки мира сего также были рабовладельцами. И у нас было несправедливое в этом отношении положение, когда были помещики и было крепостное право. Но не забывайте и другого, что до крепостного права в мире был рабовладельческий строй, который тоже не является идеальным. Вспомните святителя Филарета Московского, который выступал против отмены крепостного права. Почему выступал? Потому что он считал, что крепостные по распоряжению своего помещика обязаны были безропотно выполнять его распоряжение, приходили в храм на исповедь, на причастие, и если им дать ту свободу, о которой тогда только мечталось, то они могут выйти из всякого подчинения. И поэтому святитель Филарет Дроздов считал за благо, что они пока находятся под надзором помещиков. Как бы нас ни угнетали, но если мы рабы Божии, то, знаете, нам все на пользу. Вы, как христианин, Давайте всегда направляющую идею такую, что ничего без промысла Божия, без воли Божьей не бывает. И вот эти, кажущиеся случайными, научные открытия, наступление таких-то исторических событий в мире, они все в плане промысла Божия. Поэтому вы вот эту сторону подчеркните что не просто там затевается какая-то возня с тем, чтобы какие-то народы превратить в рабов, а то, что всему вина – грех человека. Если человек грешит, то он не низводит на себя гнев Божий. Если грешит вся нация, то вся нация подпадает под проклятие Божие. Тогда она обязательно будет в порабощении. А потом нужно еще как-то подчеркнуть, что Сама история пишется по-разному, в зависимости от того, кто пишет. Ну вот вы сами свидетели, как Карла Марла, 70 лет, искажали историю. Нет самого главного, что все под ведением Божьим. Я, образ Божий, должен являть миру картину Божества во мне, чтобы всякий видел действительно святость благость, истину жизни святую. А если у меня этого нет? Нам, помните, как Христос говорит, «Когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, неключимые, то есть никуда не годные». Евангелие от Луки, глава 17, стих 10. Вот именно говорить «Я раб Божий, но никуда не годный». Не всякое знание полезно. бачка. а как понять, что ты попал в запретный уровень знания? Наш долг – следовать за Христом, упор сделать на том, чтобы приблизиться к такому состоянию своей жизни, чтобы Христос был в единении с нами. А тогда даже не нужно эти теории разбирать. Знаете, разными путями Господь ведет человека. Пришел Спаситель мира на землю и сказал о себе: Я путь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 16. Какой это путь? Путь смирения, путь любви, путь святости. Мы идем ко Христу а он говорит «Придите ко мне и научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 28-29. Он не говорит, что «освойте кибернетику или компьютерную технику», а просто «научитесь смирению». Потому что через гордыню мы отпали от Бога, и через смирение опять приближаемся к Нему. Вот я, вы знаете, человек не ученый, безграмотный. Хотя батюшка имел высшее техническое образование, закончил духовную академию, защитил кандидатскую диссертацию на богословскую тему, но по своему смирению считал себя перед Богом безграмотным. Поэтому считаю, самое главное для меня, думаю, и для всех, что надо освоить эту добродетель смирения с благоговением принимать слова христовых заповедей и исполнять их и тогда все само собой будет делаться потому что смирение дает благодать а благодать это единение в духе святом с богом так чего же лучше что вы думаете святые занимались этими теориями не занимались Они просто молились, и Господь через них говорил. Вы приходите к нему с вопросом, а он вам какой-нибудь притчей может сказать, что ты, мол, в ступе воду толчешь. Значит, бесполезной работой занимаешься. Ты хочешь построить дом светушками какими-то, а ты построй прежде дом души своей на камне а камень же Бе – Христос. Первое послание Коринфянам, глава 10, стих 4. Значит, если ты будешь все личное строительство своей души утверждать на Христе, то это будет прочная постройка, святая, только она и будет твоим домом, домом молитвы, домом пребывания Духа Святого. Вот и все. Так что у меня вопросов нет я не знаю как у вас мне кажется что вы слишком много беспокоитесь об этих теориях ну хорошо вы вот будете объяснять так вера александровна по своему объяснит так ведь а мне эти объяснения ровным счетом просто не нужны потому что считаю главная задача всей нашей жизни на земле стяжание благодати Святого Духа, чтобы не мы разбирались, а Господь в нас, если будем вести богоугодный образ жизни. И тогда можно просто локтем, так сказать, все отодвинуть и никакими теориями даже не заниматься. Так что, мне кажется, не нужно даже упор на этом делать. Я понимаю, у вас особенно болезненное состояние, потому что много лет этой Карла Марлой занимались. И поэтому вы опытно знаете, как бывает трудно вытравить из себя все это. Вот Вера Александровна нам сегодня не дала чеснока, кстати сказать, на еду. Если я чеснок поем, то от меня несет, разит, понимаете, чесноком еще какое-то время. Вот так и с этими Карла Марлами. Люди напичкали свою душу этими изречениями и теперь никак не могут их вытравить. Если мы что-то худое исследуем, то сами становимся общниками этого худого. Вот в чем ужас. Почему нам и сказано «Не есть мудрость знания худого». Серах, глава 19, стих 19. Знание худого — это ложная мудрость, мудрость бесовская, которая только нас самих пачкает. Нам сказано, кто прикасается к смоле, тот очернится. Сирах, глава 13, стих 1. Истинная мудрость только от Бога. Вот тут мы сталкиваемся как раз с принципом «что собой представляет познание» познание это не просто механическое ознакомление с тем предметом который мы познаем есть глубокая мысль у отца павла флоренского который говорит что познание это выхождение из того кто познает и вхождение в то что познается им процесс познания связан с тем что человек выходит из себя и входит в то что он познает то есть познание есть Вхождение в познающее. Познание есть реальное выхождение познающего из себя, или что тоже, реальное вхождение познаваемого в познающего, реальное единение познающего и познаваемого истинное выхождение есть именно вера, все же прочее может быть мечтательным и прелестным. Отец Павел Флоренский. Столб и утверждение истины. Или наоборот. Если мы познаем предмет, то тем самым входим в этот предмет, и этот предмет входит в нас. Если будем познавать вот то, что в нашей тарелке, мы входим в эту рыбную котлетку или что там есть, и это тоже становится нашим. Всякое познание какой-нибудь нечисти уже не может быть безразличным для человека познающего, потому что мы познаем дурное, и это познаваемое входит в нас в какой-то степени. И, разумеется, это дурное будет и нас заражать своей дурнотой, своей худостью. Значит, если мы познаем что-то худое, какую-то гнусность, то тем самым воспринимаем это... Хотим того или не хотим, как-то тоже вбираем в себя, пачкаем свою душу, становимся общником этой гнусности, и она так или иначе входит в нас, потому что мы соединяемся с тем объектом, который познаем. Мы не можем быть чистыми, если общаемся с гнусностью, потому что сами становимся общниками этой мерзости. Поэтому Не всякое знание полезно, и не ко всякому знанию мы должны тянуться своим любопытствующим умом. Не ко всякому. Опознание должно быть в Боге. Все с Божьего благоволения. Значит, не нужно просто набрасываться нам на то, с чем мы сталкиваемся, и все познавать. Опознавать нужно то, что способствует нашему совершенствованию жизни в Боге и, разумеется, спасению души. Вы знаете, как в Ветхом Завете многократно восхваляется добывание мудрости. Там полно текстов, которые превозносят мудрость, считая, что она выше всех драгоценностей мира. Но это добывание мудрости всегда должно быть ограничено тем, что будет во славу Божию и нам нужно стремиться к тому, чтобы именно эту мудрость обрести. А если вы делаете какие-то открытия, изобретения во славу свою, то это обязательно будет вредом и для вашей души, и для других людей. Светские науки хотят яконим утвердить свое превосходство в каких-то отраслях человеческого знания. «Я изобрел! Я!» Как сказано у нас в книге пророка Иеремии, Они умны на зло, но добра делать не умеют. Но помните, что всякое это вот умничение на зло, разумеется, может быть только тогда, когда мы познаем не в Боге. У пророка Давида в 130-м псалме есть, сейчас найду, цитирую, «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои» и я не входил в великое и для меня недосягаемое. То, что открыто в Слове Божьем, это все нужно нам для спасения. А если не открыто, следовательно, не будем домогаться познать теми путями, которыми часто нас Лукавый соблазняет. Лукавый хочет нам преподнести знания явно не те, которые будут способствовать нашему спасению – нашей жизни в Боге. Он хочет нас заманить. Сами будете, как Боги, знающие добро и зло. Бытие, глава 3, стих 5. Вот это заманчивое, сами станете всеведущими, как Бог. Оно часто губит очень многих из нас, особенно тех, которые больше руководствуются своими извилинами, своим рассудочным отношением к миру. Надо познавать сначала Бога и в Боге, уже все остальное. Поэтому настоящие ученые очень осторожны в своих открытиях. Крупнейшие ученые очень скромные, они не хотят, чтобы их славили. Всякое открытие должно быть прежде всего смиренным. А если нет смирения – то это может быть как раз вредное открытие, потому что без смирения вся моя научно-исследовательская работа может служить во славу не Бога, а дьявола, начальника гордыни. Если я без смирения что-то делаю, значит, буду служить, разумеется, дьявольщине, и полезности никакой не будет ни мне, ни окружению моему. Вот так. Что самое главное в нашей жизни? Это именно жизнь христианская. Все, что мешает нашему совершенству в жизни христианской, должно быть сведено к минимуму или вообще отброшено. Я не говорю о том, чтобы вы свою Аннушку делали какой-нибудь невежественный и нигде не учащийся. Но подумайте, какую нагрузку она сейчас несет, что она толком не ест, толком не спит толком не выполняет своих обязанностей. Думаю, что вы здесь наносите вред не только ее здоровью, чисто телесному, но и душевному. Все должно быть в норме и в меру. Если учение в этой академии, в которой она сейчас учится, так сложно, то, может быть, просто куда-то перевести ее в другой институт, где учебная программа все-таки не такая трудная. Надо выбирать между главным и второстепенным. Главное для нас – спасение души, совершенствование в жизни христианской. Если я настолько занят какими-то сегодняшними проблемами, что не могу даже справляться и выполнять свои христианские обязанности, то прямо скажем – да пошли они дальше. Может, мне и не нужно это? Во всякой специальности есть те основные знания, которые должны быть без особого вреда для нашей жизни, подчерпнуты из наших занятий. Если что-то мне мешает, то нужно смело порывать с этими мешающими обстоятельствами. Я не призываю сегодня же бросить учебу, чтобы вы не учили вашу Аннушку, и она была бы болваном каким-то, как я, скажем. Но тут другое. Помните всегда, что главное. Хорошо, что она все время занята. У нее нет времени для пустопорожнего времяпрепровождения. Это очень хорошо. Но заниматься надо так, чтобы эти занятия не шли во вред состоянию здоровья и духовному совершенствованию. Поэтому принятое вами решение «Потерпим еще полгода», Употребите все-таки на самое главное, на молитву и духовную жизнь, свою лично и Анны. Мудрость, нисходящая свыше, дается тогда, когда Господь считает нужным нам ее дать. Она дается за наше смирение. Нам сказано «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Открой очи мои» и увижу чудеса закона Твоего. Ты расширишь сердце мое». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8, Псалом 118. «Нам открывалось, и мы видели бы очень много чудес, если бы мы с вами жили по-настоящему. А так взор наш затуманен греховной жизнью. А на самом деле Господь все так премудро устроил – что нам нужно познавать ту среду обитания, в которой мы находимся. Сказано, ты познавай то, что тебе открыто, это для тебя достаточно. А что закрыто, то не нужно для тебя, это в Писании сказано. Значит, мы не слишком должны проникать в эти глубины, Не своевременно, значит, было, чтобы мы знали. Итак, каждый из нас, ни я ничего не знаю, ни Олег Николаевич ничего не знает, но если Господу Богу угодно, может быть, Олегу Николаевичу будет дано за его смирение что-то открыть. И мы должны это вот принять, что ничего-то не знаем, не нужно напролом, буду дни и ночи сидеть и добьюсь. Сказано что не к быстроте ног человеческих благоволит Господь?» Псалом 146. «На кого возрю? Только на смиренного и сокрушенного духом». Книга пророка Исаия, глава 66, стих 2. Именно опять к этому же подходим, к смирению сердца, к сокрушению. Нам нужно жить так, как должны жить последователи Христовы, смиренно, скромно, с любовью. бачка а компьютеры отрицательно влияют на душу? Техника не влияет на состояние духовности человека, если сам человек не будет склонен к злу, к греху. Да, человек может соблазниться. Мало ли что нам предлагается. Но если мы компьютер будем использовать только для дела, Угодны ли Богу наши дела? Рабы Божии, помните, с чего началось грехопадение наших прародителей. Сами будете как боги, знающие добро и зло. Бытие, глава 3, стих 5. Вот приманка дьявольская. Значит познание, которое может дать дьявол, губительно для нас уже потому, что идет против Бога, что нам нужно, Господь дает. А если мы пытаемся познать то, что Господь нам не благословляет? Даже если я делаю с молитвой? Да с какой молитвой? Господь не будет принимать ту молитву, которая наверняка идет против Его воли, против Его благоволения вот вы исследователи в какой то области науки и молитва ваша должна быть о чем если тебе угодно открыть мне благоволи господи а если нет то не попусти мне заниматься этим вот правильная позиция христианина бачка о знании божественного творения чем больше тем лучше конечно Нам это нужно, все хорошо в таком познании, как сказано, мудрость у Бога, и человеку благочестивому Господь дает и мудрость, и разум. Обратите внимание на такую особенность. Сказано, дары различны, но дух один и тот же. Первое послание Коринфянам, глава 12 стих 4: Одному дар языков, другому дар пророчества, третьему Дар исцеления. Дары различны. Значит, даже принадлежность к праведной жизни, к святости, еще не делает вас всезнайкой таким, когда кнопочку нажал, и вы сразу все знаете. Ничего подобного. Если Богу угодно, Он нам даст, просветит. А если не угодно, то ты оставайся в том звании, какое имеешь. Инженер, будь инженером. Во всяком звании можно спасаться, и Господь это благословляет. А когда мы вот упорствуем, домогаемся чего-то, это Господу уже не угодно. Надо испытывать что угодно Богу. В любом случае, если вы ученые то должны стремиться к тому, чтобы обрести благодать Божию, потому что благодать Духа Святого Это прежде всего дух разума, дух мудрости, дух любви, дух страха Божия. Если вы будете под вождением Духа Святого, то неужели будете заниматься каким-нибудь делом, которое не благословляет Господь? Конечно, нет. Мы в своей деятельности должны руководствоваться только одним – угодно ли Богу то занятие, которым занимаемся? «Богоугодно ли?» Вот как мы ставим вопрос перед высшим авторитетом. А если в гордыне своей мы уже отклонились от Христа Смиренного и начинаем говорить по подсказке Лукаова, то все будет иметь печать греха, печать погибели. Значит, даже дело, которое мы сделали, будет во вред, потому что сделано было без любви, по гордыне. Батюшка, а как понять, угодно ли Богу дело, которым я занимаюсь? Видите, тут нужно, чтобы было такое избирательное поведение. Я вот лично не чувствую, что способен выполнять такую-то работу, если не знаю волю Божию, определение обо мне, то и не дерзаю ею заниматься. Все те работы которые нами делались, и, если Богу угодно, еще что-то будем делать, это только то, что именно благословляет Господь, то, что опробировано уже, потому что я боюсь своей воли и стараюсь все воспринимать и делать, как исполнение воли Божьей У меня есть молитва последних дней буквально. Господи! Если это тебе не угодно, то воспрепятствуй тому, чтобы я этим занимался. Если же тебе угодно, то движи мой язык, мою руку, чтобы я написал именно то, что тебе угодно, что будет способствовать совершенствованию моему и тех, кто будет читать или как-то соприкасаться с тем, что мною написано». Нам известно, что Николай Васильевич Гоголь, далекий поначалу от христианства, с ужасом вспоминал в конце своей жизни, а он умер очень молодым, как вы знаете, что он любил смешное и сам много смешил. Он осознал на склоне лет своих и сожалел, что написал многое, над чем смеялись и будут смеяться. Когда начнут читать его произведения, Гоголь искренне, как христианин, скорбел о том, что внес этот соблазн в мир и хотел, если бы можно было, уничтожить все то, что им было написано. Горе тому, через кого соблазн приходит. Евангелие от Матфея, глава 18 стих 7. Если бы можно было то Гоголь собрал бы все свои произведения и изъял, чтобы прекратить их тиражирование. Но он уже не мог этого. Вот так бывает и с нами. Мы согрешим, пустим в мир весь этот соблазн греховный, а потом ничего не можем сделать, не можем остановить. Поэтому всякий раз, повторяю, когда вы что-нибудь делаете в науке или на практике, должны ставить вопрос, а будет ли это во славу Божию? А во славу Божию может быть только святое и только благое. И мне в мои 80 лет, конечно, уже стыдно, да просто опасно писать то, что может как-то послужить к соблазну читателей. Нельзя оставлять какие-то соблазнительные вещи, чтобы их кто-то читал и воспроизводил, потому что всякое слово, соблазняющее ближнего, будет во грех на погибель мне и читателю. Я всегда с опаской беру ручку в руку, чтобы не записать что-нибудь самолюбивого, во всяком случае того, что не будет способствовать совершенствованию души человеческой, стараясь проверить каждую фразу своей писанины, малограмотной и невежественной? Не будет ли это кому-то на соблазн? Нет ли в моих словах иного понимания того, что я хотел бы изложить? Не будет ли тут просвечивать мое какое-то гордое самомнение, что вот видите, как красиво изложил такую-то мысль? Поэтому когда я слышу пожелание Олега Николаевича: батюшка, напишите о том-то, то всегда с ужасом думаю, а будет ли мне позволение этим заниматься. Вот я и прошу, чтобы вы за меня молились, потому что по глупости своей не способен сделать ничего такого, заслуживающего внимания, а мне нужно просто выполнить то, что Господу угодно, скромно И смиренно. У меня, наверное, лет пятьдесят или шестьдесят назад была молитва такая. «Господи, сделай меня послушным орудием воли Твоей всеблагой». Так я молился еще в лагерях и на каторге, и, конечно, эта молитва произносится и во всей моей теперешней деятельности, потому что я всегда стараюсь выполнять волю Божью. Хорошо ночью делать дело Божие, а оно не может быть без молитвы. Ну, я вам секрета тут не открою. Если я, грешный, что-то там стараюсь записать, то, конечно, прежде всего помолюсь. Да не то, что помолюсь, а еще Евангелие, которое при мне всегда возьму в руки, десяток раз, наверное, поцелую. Пока какую-то страничку напишу, Так я уже, наверное, десяток раз обращаюсь. Боже, вразуми меня, Боже, будь со мною. Руководи мною, о чем мне писать, как писать. Упраздни у меня всякую самость, всякую гордыню, чтобы я что-нибудь не написал на соблазн, во вред себе или читателям моим. Вот, скажем, вы что-то разрабатываете. Первые условие разработки любых тем которые вы считаете своевременными и полезными, чтобы вы сами нашли свое положение перед Богом. Если вы охвачены самолюбием, гордостью, тщеславием, то лучше вам не разрабатывать никакие темы, потому что вы невольно становитесь орудием бесовщины. И, конечно, никакого блага от ваших разработок тогда быть не может в принципе. Польза Благо бывает только тогда, когда вы в смирении начнете вашу работу с благословения Божия, с молитв. Тогда спокойно работайте, что бы вы ни делали. А если мы с гордостью что-то делаем, как бы красиво ни сделали, оно не будет прежде всего служить благу, а только на вред. А гениальность – это дар Божий? А если это гений зла? Гении в человечестве бывают двоякого рода. Гениальность может быть от Духа блага, и это святые люди от благодати. Если ты благодатью Святаго Духа насыщен, то ты гений одухотворенности. А если демонической, черной благодатью насыщен? Тогда ты – гений зла от духа дьявольского. Это, собственно, одержимость духовная. И, разумеется, эти одержимые только и сеют вокруг себя зло, вред, пагубу, погибель. Храни нас, Господь! Лучше не иметь такой гениальности в самом-то деле. У основателя советского государства в его произведениях Вы все с ними знакомы, поскольку воспитание получали соответствующее. Нигде вы не найдете добра все только бить, сокрушать, ломать, убивать. Вот гений зла. Прямо знаете, лучший, так сказать, образец в этом отношении. И наоборот, вы не встретите, скажем, у преподобного Серафима Саровского ни одного такого слова, Я сейчас вам то-то и то-то. Нет этого. Не может дерево доброе, сказано, приносить плоды худые. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 18. А мы восхищаемся. Знаете, он такой гений, сколько знает наизусть. Недавно мне принесли газету. Объявился какой-то грузин, который обладает такой памятью, что в истории человечества этот порог еще не зафиксирован. Вот скажу, что родился 1 сентября 1916 года. Дата рождения батюшки по старому стилю. Он в течение нескольких секунд говорит. Это было, скажем, в четверг. Проверяем? Абсолютно точно. Он может сказать любому человеку по дате, Какой именно день недели ты родился? Больше того, когда речь идет о датах до Рождества Христова, он говорит, и это безошибочно. Его проверяли всякие испытательные комиссии в присутствии крупнейших ученых со всевозможными справочниками. По разным вопросам его экзаменовали. Этот человек имеет феноменальную, прямо скажем, необычайную память. Он давал все ответы безошибочно. Ни одной ошибки не было во всех его ответах. Но нам сказано, помни последнее твоя, и вовек не согрешишь. Серах, глава 7, стих 39. Нам важно помнить одно, что мы смертны, и ведь нам придется давать ответ перед Богом за всякое нарушение, если не живем так, чтобы святу быть. Если мы уклоняемся от этого простого правила, во всем должны будем давать отчет. Что толку от того, что ты гениальный? Но если эту гениальность дает тебе бес, несомненно, лукавый, чтобы так все помнил. Чувствуете? То же самое с музыкальными произведениями. Поп-музыку создать тоже нужно вдохновение но мы же знаем, что это отнюдь не является богоугодным делом. Эта музыка обязательно будет играть именно на низменных чувствах, чтобы всегда как-то распалять наши плотские чувства, возбуждать нас, нечистоту давать. Больше того, и вы это лучше других знаете, когда мы смотрим и слушаем по телевидению какую-то передачу, информация действует часто на подсознание, уже зомбируя нас и приводя в такое состояние, когда мы теряем, наконец, управление над самим собой и непременно будем служить этой бесовщине. Ведь весь ужас в этом. Меня всегда поражает, что врачебные светила говорят, «Знаете, ведь это вредно для глаз все время смотреть телевизор, надо бы поменьше смотреть». А Так, нет-нет, телевизор дает очень много хорошей информации. Только вот не надо переутомлять глаза. Какое ничтожное суждение! Жалеют врачи глазики. Души калечатся. Ведь души погибают от этого телевидения. А тут глазики, видите ли. Ужас какой-то. На самом деле, как раз происходит то самое капание на подсознание человека и часто даже на бессознательную сторону человеческого естества, которое приводит его в состояние рабства перед бесовщиной. И в этом весь ужас влияния на человека, кажется, невинного с технической точки зрения телевизора. Но что особенного, если я послушаю или там посмотрю его? Ужас как раз в этом и заключается, что ты и смотришь, и слушаешь. Счастлив тот человек, который не смотрит и не слушает телевизор. Вот все, что надо сказать. Совсем другое дело, если бы наше телевидение было целиком под контролем церковным и передавалось что-то духовное. А то там богослужебное четверть часа, пусть будет час, а остальное... Все время чуть ли не прямое зомбирование идет. Вот человек работает, освоил свою профессию, все хорошо у него. Но работает так он либо из-за пристрастия к богатству, мамоне, либо из-за того почета, который получает. А нам сказано, все, что вы делаете, делайте с любовью, делайте с молитвой, делайте во славу Божию как для самого Господа Иисуса Христа. Апостол Павел даже пишет, «Все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Послание Колосиным, глава 3, стих 17. Вот тогда это будет дело праведное. Допустим, я сделал эту вилку. Хотя мне, прямо скажу, вот такую вилку сделать нужно, наверное, еще 80 лет прожить, и то не сделал бы ее, потому что слишком бестолковый. Важно не то, насколько я ее правильно и красиво сделал, чтобы она приносила мне в рот любимые кусочки, а важно то, сколько молитвы я вложил в ее создание, с какой любовью ее делал. Если бы я, делая вот эту вилку, думал, что она попадет в руки Иисуса Христа, и он будет этой вилкой вкушать, наверное, я бы постарался наилучшим образом ее сделать. А блаженный Августин что подчеркивает? Дело совсем не в той вещи, которую ты сделал, а дело в том, сколько вложил любви и с какой молитвой твое делание происходило. Была ли тут молитва? Это самое главное. Значит, хотя бы вещь была никудышной, можно сказать, но раз ты делал ее смиренно с молитвой, с любовью, она всегда будет полезной. Как можно для Господа делать какую-то ненужную вещь? И вот это дело тогда бывает полезным. Я не был никогда в странах палестинских, но думаю, что и теперешние музеи древности, относящиеся к периоду жизни Христа Спасителя на земле, сохранили, может быть, столы, стулья, шкафы какие-нибудь, которые делал еще Христос с древоделом Иосифом. Потому что все, что Господь делал, оно неуничтожимо само по себе. Думаю, что дело божеское – то, Что делал Христос, наверное, где-нибудь там, в музеях и до сих пор? Мы не знаем. Там нет штампа и нет подписи. Но мы знаем одно, что все, что делалось с любовью, все имеет и печать этой любви. А если этой печати нет, то все будет суета. И все только на разрушение, на вред, на погибель. Если человек в гордыне, если человек без молитвы, какой бы он ни был искусный мастер, чего бы ни делал, на всех его работах все время будет опять-таки печать зла, печать бесовщины. Вот почему нужно остерегаться гордыни. Если вы видите человека, который что-то делает со злобою, без молитвы, с гордыней, остановите его. Если можно, то надо прямо взять и отдернуть его, потому что наверняка это не будет приносить пользу ни ему, ни тому, кому он какую-то вещь делает по заказу. Вот это самое важное. С чем мы? Мы целуем, понимаете, какие-то одежки наших богоугодных людей, потому что знаем... Они освящены именно святостью человека. Мы с благоговением смотрим на лопоточки, в которых ходили преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский. Ну, прямо думаешь, Господи, да ведь такие же, как мы, люди, кажется, а вот через свое смирение, через молитвенное предстательство они удостоились такой благодати. У нас в Писании сказано, что даже опоясания апостола Павла были целительными для тех, кто их одевал на себя. Все, к чему прикасается любящий человек, несет в себе эту любовь. Любящий человек несет с собой как раз и то исцеление, которое непременно будет сопровождать каждый акт любви, каждое общение с другим человеком. А если мы насыщенной бесовщиной, если в нас только яконье, гордыня, что мы можем принести другому человеку? Только вред, во всяком случае, уж никак не пользу этому человеку. Только одно можно сказать. Мы все слишком погрязли в суете. И нам нужно хотя бы в праздничные дни действительно задуматься над тем, куда мы идем и какая цель нашей жизни земной. Вот в этом отношении Господь и дает нам праздничные дни, чтобы мы пересмотрели маршрут нашей жизни и яснее поставили перед собой цель. Нужно все праздничные дни посвящать исследованию Слова Божье, добрым делам служению Богу. Да поможет нам Господь в изучении Слова Божия и в подвигах добродетелей. Бачка, а можно в воскресенье готовить лекции по православной теме или книгу писать? Святое дело Христос сказал, можно делать и в субботу. Нам сказано, священники в храме нарушают субботу, однако невиновны». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 5. А какие нарушения могут быть? Сами знаете, до христианских времен священники даже скотину резали, переносили все это кровавое, раздавали потом жертвы. А в наше время мы ничего такого не видим. Если мы вытираем, скажем, тряпкой, когда что-то пролили, Так разве это нарушение праздника? Нет. Наоборот, в праздничные дни у священства и тех, кто служит в алтаре и в храме, работа еще больше, чем в будничные дни. У них очень много в праздничные дни забот. Я сейчас вам открою кухню своего писания. Наметки я делаю всегда после ночной молитвы. На ночную молитву я встаю уже десятки лет. И прямо прошу, Господи, вразуми меня, что должен сейчас писать и как писать. Ночью после молитвы я какие-то делаю заметки. Сам в темноте закрытыми глазами. Утром я расшифровываю то, что там нацарапал. Потому что никто не может разобрать а потом буду работать над этим неделю, месяц, может быть, даже и год. Я знаю одно, что тут есть благословение Господне. В разумление мне дано, тема дана, а за мной только техническое оформление. Батюшка, вас Господь благословляет писать на духовные темы, и потому вам это уже легко». «Слушай, Николай Данилович, вот я, скажем, записал наметки ночью, потом днем начинаю писать. Но что я пишу? Какой я авторитет в этом деле? Да, я мысли записал, а потом начинаю рыскать, искать у святых отцов, святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста, преподобных Серафима Саровского, Иоанна Дамаскина, святого праведного Иоанна Крашнацкого». Еще у кого-то. Потому что знаю, что это уже авторитеты в духовных вопросах. И вот вставляю всякие цитаты в свою писанину. Тогда черновик уже готов. Мне печатают, потом я сам редактирую и кого-то еще попрошу, чтобы просмотрели. Вот в таком духе. Поэтому я прошу и вас, рабы Божии. Вы люди ученые. Пишите очень много хорошего, но не забывайте, что Господь все мысли и дела знает наперед. И Христос сказал, «Без Меня не можете делать ничего доброго». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. «Мы без Бога можем как раз только злое и греховное делать, поэтому старайтесь ничего не делать от себя».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 Если ты что-то начинаешь делать, чтобы было благословение Божие, чтобы было благодатное указание каждому, а благодатное указание дается опять-таки смиренным. Без смирения благодать не дается. А дальше? Нам Священное Писание что говорит? От благодати в сердца наши вливается любовь. А вот если только подумал, что я лучше Николая Даниловича, то сразу и лишился благодати. Значит, если я уверяю, что люблю вас, но вы подметили, что я слишком много якою, даже не верьте моей любви. Нет настоящей любви у того, в ком есть гордыня. Я сошлюсь на английского поэта Колериджа, который говорит, ⁇ Любовь, И гордость ходят в рось. Баллада Элис Дюкло или раздвоенный язык. Значит, если есть любовь, все в порядке, там есть и смирение, и все добродетели. А если есть гордость, не может быть любви в принципе. Вот вы общаетесь с людьми, воспитываете молодых вы сразу как лакмусовой бумажкой проверьте его на смирение если он смиренный скажет сразу так мне и надо да я еще не того заслуживаю а если он начнет ну чего чего а уж гордости у меня нет или а, -а, -а да ты знаешь кто я а сам то ты какой Тут сразу все ясно. Святые отцы говорят, что вот такое как раз заявление – это лучшее свидетельство наличия гордости. Если вы со смирением что-то делаете, то все будет хорошо, польза всему миру во благо и вам, и окружению. А если будете что-то делать с желанием прославиться, с гордостью, «Я сделаю такое», Что еще никто в мире до этого не дошел, то, что бы вы ни сделали, любое изобретение, каким бы вы исследованием ни занимались, все равно это будет с печатью демонизма, с печатью порока. И не может быть пользы ни вам, ни обществу, ни стране российской, никому, потому что печать бесовщины никогда никому ничего доброго, не приносила и не принесет. бачка а может верующий врач заниматься психологией или бросить эту профессию? А почему же нельзя? Он может быть кардиологом, психиатром, но все с Богом. И врачи созданы Богом. Но грош цена всем этим специалистам, если они не будут со Христом. В первую очередь, Господь. Вот и все. Не познавайте глубин сатанинских. Сейчас все интеллектуально развитые люди много знают. Мы не должны всякую книгу читать, а разуметь, что собираемся прочитать еще до того, как возьмем ее в руки. Если вы по названию видите, что книжка дурная, нет смысла ее читать. Сразу же не трогать. Вот мы уже дряхлеем, глупеем и немудрено, что стали очень экономны на то, чтобы читать только то, что нужно, и не читать мукулатуру, однодневку какую-то, которая сейчас так богато поставляет нам мир. Вот мне попалась книжка, скажем, какие-то там приемы гипноза. Да на кой мне это нужно знать? Надо читать с разбором. Я очень люблю читать аннотацию в книге. Прочтешь иногда и думаешь, хватит уж. Посмотрел и сразу понимаешь, стоит читать или не стоит. Пока нет признанной нашим сердцем истины, мы вправе искать эту истину. Но если истину мы нашли, знаем, истина — это Христос. Полнота святости, любви и добра. Так что нам еще искать? Священное Писание нам говорит, «Прикасающийся к смоле тот очернится». Серах, глава 13, стих 1. Вот почему нельзя знакомиться и познавать, скажем, экстрасенсорику, изучать колдовские приемы и всю эту мерзость, потому что если вы начинаете познавать, то непременно ее действие будет затрагивать и вас, будет поглощать вашу душу. Поэтому в наших канонах церковных категорически запрещено знание всякой оккультной литературы. Не нужно. Христианин не имеет права познавать дурное. Значит, в душе отпечатывается след и деформируется сознание? Хочешь, не хочешь, это входит в тебя. Значит, уже восприятие, соучастие с тем, что ты познаешь. Познаешь демоническое, и тут же бесовщина в тебя непременно входит. И рады бы потом отделаться, отбросить, а не можем не воспринять. Потому что оно уже вошло и спакостило прежнюю чистоту души. Для личности человека не безразлично, что именно он познает. Мы можем даже критиковать, но все равно это уже вошло в нас как какой-то соблазн. Раз вы вникаете, то тем самым уже отравляетесь, невольно сами будете скверниться. Вот почему повторяю. И не надо нам эту бесовщину знать. Поэтому лучше всего исполнять то, что сказано у нас в книге Откровения, в самом начале, что блажен, кто не познал глубин сатанинских. Откровение, глава 2, стих 24. Тем более нам не нужно познавать, если мы знаем точно, что вот здесь нечисть. Зачем же туда лезть, узнавать, каким путем, чего там они делают? Но надо знать, как с ней бороться. И нам даны эти оружия, непобедимый крест и имя Христа Спасителя. Твори молитву, смиряйся, и к тебе не приблизится эта нечисть. Бесовщина не терпит смирения, поэтому все время хочет нам внушить, что ты ведь... Необычный человек, гений прямо, чтобы у тебя проснулась гордыня. Тогда с гордыней бес легко входит в нас. Олег Николаевич как раз рассказал нам, что, сталкиваясь с этими теперешними научными течениями экстрасенсорики, он на своем опыте пришел к такому верному заключению. Познание всякой мерзости – Дьявольщины небезразлично для личности человека, изучающего эту гадость. Оно обязательно будет сказываться и на личной жизни, будет пачкать, осквернять и искажать самого человека и его душу. С духовной точки зрения гностиология решает так. Мы познаем вот это, входим в него, а оно входит в нас вот мы видим что это рассыпчатое сдобное сладкое мы познаем это а тут хрен редька или еще что то такое знаете горькое резкое всякое познание это вхождение в познаваемое если мы познаем евангелие, то имеем возможность общаться с той благодатью которой оно наполнено а если мы познаем что то богопротивное вот хотя бы эту магию, их руководство по колдовству или еще что-то. Тем самым вбираем в себя то, что читаем, познаем эту нечисть, и она так или иначе входит в нас. Одни признают черную магию. Слава Богу, что она уже написана, как есть, черная. Какой-то папортник они там хранят за иконами, потому что это дает им знание. Это совсем уже безумство. Что дает знание? Какое знание дал съеденный плод прародителям? Не сам съеденный плод дал знание, а то, что они вышли из послушания Богу и послушались дьявола, поэтому через это они приобрели знание. Какое? Знание добра и зла. Зло как раз своей примитивности, удаленности от Бога. Вот и почерпнули знания. Ты будешь теперь болеть, зло терпеть и жить в грехе. Грех — это зло. Пребывающий в грехе уже не может иметь того добра, о котором мечтает. Он не может иметь радости, которая дается только любовью потому что грех есть уже отчуждение от Бога любви. Мы что-то богопротивное вычитали, потом будем стоять на молитве, а у нас эти мысли будут присутствовать. Это ужас. Так что тут все сплетено в такой узел, который решается только одним. Либо ты будешь жить с Богом, смирением и любви, либо ты в гордыне будешь пребывать, в ненависти и во зле. Вот мы опытно и познаем это зло в своей примитивности, потому что зло со всех сторон окружает нас и только портит нам жизнь. Поэтому, особенно молодое поколение, мы должны обязательно учить так, чтобы они были насыщены святым, благодатным Словом Божьим. Да иначе и быть не может потому что опять возвращаемся. Правда Божия определила нам жить в праведности. А раз мы отступили от этой правды, то вот мы и пожинаем то, что сами посеяли. о границах в исследованиях. Я собираюсь написать о рамках, границах и возможностях людей, занимающихся светскими науками. Какие пределы? Человек, будучи, допустим, врачом, астрономом или строителем, что он имеет право изобретать, исследовать, и что с точки зрения духовной ему, прямо скажем, не позволено. Просто необходимо определить границы, возможности проводимых исследований для христианина есть такие отрасли человеческого знания, которые совершенно неприемлемы для христианина конечно нужно об этом написать вот о том запретном куда не нужно проникать нашим исследованиям. эту тему батюшка раскрывает в своих работах православный взгляд на творчество о страстях и борьбе с ними. Частично ответом будет наша работа «Мысли о творчестве и искусстве», которую мы сейчас с Валентиной и Олегом Николаевичем готовим к печати. Но там будут только конечные формулировки «область вредных наук». Возьмите вот инженерную генетику. Ведь это же сатанинское дело. Это богопротивно, потому что мы думаем, что создадим человека умнее и лучше, чем сам Господь сотворил. Значит, есть такие области в знаниях, в которых нам, христианам, не подобает участвовать. Нам, христианам, нужно определить свою позицию. Вот этим я занимаюсь, потому что это во славу Божию, а вот этим я никогда не буду заниматься. И все ясно. Итак, мы опять приходим к тому, что сказал апостол Павел. «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Все делайте с любовью и молитвой». Послание к Колосинам, глава 3, стих 23. Во славу Божию все можно делать, кроме греха. Вот если будете жить свято, то никому тогда не сделаете зла, а всем будете только помогать своей деятельностью. Вот в этом и задача наша. Зачитаю вам то, что уже написал, совсем немного. Человек, в гордыне своей отшедший от Христа, удаляет себя тем самым и от жизни истины, которая есть Христос и, живя телом, обрекает себя на духовную смерть. Пребывая в таком мертвом состоянии, человек может, разумеется, и творить дела только мертвые, греховные и погибельные. «Знаю твои дела», — сказано, — «ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Откровение, глава 3, стих 1.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 до уподобления Христу Спасителю, то есть поступать в жизни так, как сам Спаситель поступал, то в нем станут формироваться те же чувства, какие и во Христе Иисусе. Послание к филиппийцам, глава 2, стих 5. И согласно этим святым чувствам, он яснее увидит неблаговидность и богопротивность таких занятий, как инженерная генетика будто в самом деле человек может что-либо создать лучше того, что создал сам Господь, Творец мира. Вивисекция, будто мучением и уничтожением живых существ, можно обрести благоволение в очах всех любящих Бога, и даже селекция. Тогда как Писание говорит «Скота твоего» Не своди сыною породую. Поля твоего не засевай двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Поскольку сочетание двух разных видов, как из царства животных, так и из царства растительного, считается нарушением законов мироздания задерживающим естественное преуспевание каждого из этих двух видов. Левит, глава 19, стих 19. Второзаконие, глава 22, стих 9. Наши библейские тексты, ветхозаветные, говорят, что мы не должны на одном поле даже сеять два рода семян. Такое-то растение и такое а у нас искусственное обсеменение, сочетания там всевозможные. Мы даже на животных делаем эксперименты, скрещиваем. Это же все Бога противно. Если бы подумал человек, неужели он умнее того Творца, который все расположил так премудро и так разумно, значит, мы влезаем в ту область, В которую у нас даже не должно быть никакого вторжения. Надо поменьше вмешиваться в то, что Господь создал, а пользоваться именно с благодарностью тем, что нам дано. Разумеется, мы имеем разум, нам интересно что-то познавать. Но прежде всего нужно познавать Бога в Его совершенствах, в его жертвенной любви к роду человеческому и ко всему миру. Бог, сказано, любит все сотворенное и ничем не гнушается. Что сотворил, ибо если бы что-то ненавидел, он бы просто не сотворил. Значит, нам нужно познавать Бога и в Боге познавать тот мир, в котором мы живем. Вот это будет самое правильное. Албом не надо пробивать стену. Нужно, чтобы мы смирили свою гордыню и начали жить так, как заповедовал Господь. Бог хочет всем нам радостной, счастливой жизни. Но, увы, мы не принимаем те условия, о которых Господь нам говорит. Мы все по-своему. По-своему. Даже на селекцию мы не имеем права. Никакого совершенствования путем сочетания разных пород животных или разных пород растений этого скрещивания среди животных и растений не должно быть. Читайте внимательно Ветхий Завет. Там сказано. Да не засеешь ты одного поля двумя разными видами растений, чтобы не было какого-то перехода одних в другие. Да не сочетаешь ты одну породу животного с другой. Видите как? А мы что делаем? Мы идем вопреки. Господи, ты так это создал. Нет, я переделаю вот то-то и то-то. Мне за это дадут докторскую? а может быть и в академике произведут и начинается новая популяция ну что это такое это прямой протест против творения божия ты прежде всего изучи и похвали творца восхищаясь его премудростью в какой красоте в каком совершенстве все создано а мы думаем переделывать то что уже есть. Еще кто там, Фейербах, кажется, говорил, что философы объясняли мир, а нам нужно изменить его. Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинения. Тезисы о Фейербахе. Ну, знаете, мерзость и лживость этих положений теперь, по-моему, уже ни у кого не вызывает никаких сомнений. Потому что изменить мир – это значит стать выше самого Творца Бога, который все так гармонично и с такой премудростью устроил. Нам этого мало. Мы сами, сами, куда мы сами? «Селекционеры! Да никакой селекции не должно быть в принципе!» Господь определил, если это ишак, осел, так пусть он так и будет ослом. А если это лошадь, то лошадь. А зачем нам эти мулы? «Батюшка, но ведь с точки зрения эксперимента это же интересно!» Ну, знаете что, интерес, вопреки Божьему определению, это уже будет не духовное дело. Во всяком случае, не нужно тратить ни умственные силы, ни личное время на это, а лучше делайте то, что благословит Господь. Грех этим заниматься, то есть производить новые сорта новых видов растений и животных по своему капризному хотению «Я». Потому что мы вторгаемся в ту область, которая подвластна только Творцу. Если бы Господу было угодно, Он бы сам сотворил. бачка Сейчас в животноводстве нет неселекционированных животных. Специалисты могут сразу сказать, результат какой селекции вот это молоко. Все равно. Это не благословляется Богом. А если просто скрещивание? Ведь там просто отбор, не как в генной инженерии за счет внедрения в ядерный аппарат клетки. Наши толковники это объясняют так. Скажем, есть два вида растений. Селекция старается их как-то так облагородить чтобы они более плодоносные были, урожай больше давали. А Господу угодно, чтобы существовали оба вида. Он создал и этот вид, и этот. Пусть каждый развивается самостоятельно так, как было предназначено ему. Вот так объясняют наши святые отцы. Все-таки селекция должна отсутствовать. А если один вид и та же самая порода, это другое дело. Нам ясно сказано в Библии. «И скота твоего, да не смесишься со скотом иного рода, не смешивай две породы, потому что Господу это не угодно». Левит, глава 19, стих 19. Господь определил быть, скажем, и ослу, и лошади. Пусть вот это и будет. И это не только к животным относится. Во всяком случае, надо больше именно познавать саму природу и славить Творца, определившего и создавшего эту природу. И тогда у нас, наше гордое «Я», что мы можем что-то изменить, оно сникнет, Потому что мы увидим Божию премудрость, которая заложена в самой природе, в тех законах, которые даны Господом. И мы тогда уже не будем ерепениться, что непременно надо взять от природы что-то. Это, прямо скажем, гордая, богопротивная даже мысль. Надо раньше узнать эту природу смиренно принять то, что уже есть в природе, а не изменять или тем более как-то насиловать ее. Эти насилия, все эти мутации, все эти спаривания разных видов животных, так же, как и растений, это все вопреки установлениям Бога, все премудро создавшего. Если Господь не предусмотрел это, так чего же нам нужно вмешиваться знаете нужно еще поставить вопрос о нравственности вивисекции и даже опыты на животных вряд ли оправданы в таком объеме в каком до сих пор проводятся эти морские свинки так уж они наверное Столько вопят перед Богом о тех, кто отрезает им какие-то органы. Это прямо издевательство какое-то. Вот нужно тоже поставить какие-то границы, обрезать эти возможности. Нам сказано, блажен, кто из коты милует. А мы тут вдруг начинаем живые особи резать и еще наблюдать, сколько они времени проживут и как они при этом мучаются. Как немецкие врачи использовали русских во время войны, в морозильные камеры ставили или там газом травили, наблюдали выносливость отдельных людей. Сказано в Ветхом Завете, «Взыщу кровь зверя, которого ты уничтожил, или который тебя уничтожил. С нас взыщется, если мы зверушку какую-то уничтожили, когда она нам не мешала. А если зверь уничтожил или терзал кого-то из людей, то значит, с него взыщет Господь. А возьмите сейчас, как эта инженерная генетика пропагандируется. Вдумайтесь, мы лучше Бога сделаем человека. Человек из пробирки. Какой это вообще позор. Действительно, только гнев Божий должен быть на нас, если мы так нагло, бессовестно способны этим заниматься. А ведь целые корпорации ученых этим занимаются. Причем, какую гарантию они дают? У вас наследственность будет всегда благополучной. Получайте, что хотите. «Ужас какой-то!» «Это обман, батюшка!» «Конечно!» «Да никогда они не могут сказать вам правды, потому что просто ее не знают!» «Генная инженерия!» «Ведь что это такое?» «Это же демонизм, разумеется, богопротивное дело!» «Мы можем переставлять цепочку ДНК?» Будто мы можем сделать человека лучше, чем Господь? Значит, если ты христианин, то, по крайней мере, должен просто отвернуться от всей этой технологии и отойти. Нельзя христианину совершенствовать себя в тех знаниях, в тех областях, на которые накладывается запрет от Бога. Мы не должны заниматься такими богопротивными науками. Нужно всегда исходить из того, а будет ли это во славу Божию. Помните 130-й псалом, начало. «Я не входил в великое и для меня недосягаемое». Пророк Давид считает достоинством, что он не входил в великое и для него недосягаемое. Вот и нам не нужно. Повторяю, то, что нужно для спасения, нам открыто. А что не открыто, значит, это и не нужно. Мы не сможем открыть то, что закрыто для нас. Но мы очень хотим знать больше, чем нам дано знать. И тут мы клюнем непременно на эту дьявольскую приманку. Сами будете, как боги, знающие. Бытие, глава 3, стих 5. Один Бог знает, и мы вот тоже будем знать, сразу лукавый нам преподносит. А если ты хочешь знать, от нас требуется одно – продай свою душу, тогда тебе лукавый будет служить на погибель, как служит волшебникам, колдунам. Надо просто жить в Боге. Вот то, что апостол Павел пишет, В нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе, и ум Христов». Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 51. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 16. «Ну вот, скажите, мог бы я, имея ум Христов, заниматься какой-нибудь инженерной генетикой?» чтобы творить человека по заказу, непременно, чтобы все были гении, а не какие-то невежды или идиоты. Разумеется, Господь просто не позволил бы мне этого творить, а я в наглости своей все равно буду заниматься в такой области. Уж не нам с вами порождать человека умнее того, что создает Господь. Если даже в нашей семье Господь родил меня каким-нибудь неполноценным человеком, знаете, дебильный какой-нибудь или просто с недостатком, то опять-таки все это по попущению Божию. Батюшка, сейчас используют гипноз для лечения алкоголиков. Как вы к этому относитесь. Гипноз и кодирование это все является богопротивным и не должно иметь места в жизни христианина. В Апокалипсисе во второй главе сказано, что блажен человек, который не познал глубин сатанинских. Глава 2 стих 24. Все. Так что и познавать это не нужно. О последних временах. Батюшка, как понимать хилиазм? Тысячелетнее царство Бога на Земле. Есть две точки зрения. Одни говорят, тысячи лет будет перед самым вторым пришествием Христа, а другие, что тысячи лет – это как тысяча родов, неопределенный срок. Он наступил с момента, когда Христос, придя на землю, искупил нас на Голговском кресте своим жертвоприношением любви. Я склоняюсь к тому, что тысячелетнее царство – Это как раз торжество Христа Спасителя, победившего смерть дьявола и грех. В 89-м псалме сказано, что у Господа тысяча лет, как день один, и как стража в ночи. Это говорит только о том, что нет точного соответствия, а вовсе не масштаб, так сказать, измерения даже во временном порядке. Сейчас астрономы и астрофизики говорят о том, что за последние 20 лет уменьшается сила свечения нашего Солнца. Пока оно нам с вами еще незаметно, но данные наблюдений говорят о том, что Солнце может просто сократить свою цветовую энергию. И это, конечно, будет катастрофой для нашей Земли. Мы с вами уже, видимо, не доживем до этого. Но вот эти данные наших ученых должны нам напоминать о том грозном часе, когда Господь будет нас призывать к ответу. Когда придет Господь, никто не знает. Конечно, не знает и вся эта нечисть во главе с Антихристом. Но раз сегодня они так сильно завладевают душами человеческими, значит Скоро будет возмездие и для них. О Григорианском календаре. Батюшка, сейчас предлагают ввести единый церковный календарь в мире и праздновать Пасху всем христианам в один день. Как к этому относиться? Мы обязаны исполнять постановление Первого Вселенского Собора в котором сказано, что день Святой Пасхи праздновать в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, сразу за весенним равноденствием, после еврейской Пасхи. Деяния Вселенских Соборов, постановление Первого Вселенского Собора, книга правил, правила Первого Антиохийского Собора. Правило седьмое святых апостолов. Никодим. Толкование на книгу правил. И поэтому астрономически мы все верно делаем, когда придерживаемся этого постановления, а католики уже отступили. И когда многие из наших теперешних современников, даже православных, ставят вопрос, чтобы Пасху чествовать во всем мире в один день, Это отступление. Этого не может быть, потому что тогда мы должны принять вот этот григорианский календарь и пойти в нарушение того, что заповедано святыми отцами бывших православных соборов. В 325 году Первый Вселенский Собор принял постановление на основе действительных данных, что Иисус Христос пострадал был распят именно в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Да, видите, наши отцы очень глубоко исследовали это, потому что вопрос тут кардинальный. Когда именно праздновать? Ведь христианство распространилось по всему земному шару и не было еще единства. И поэтому нужно было четко и ясно сказать, Когда? Вот тогда и дано было определение. И это определение исполняется нами и по сей день. А сейчас нам многие преподносят, ну какая разница. В конце концов, на две недели раньше, вместе с католиками или позже, по крайней мере, весь мир будет вместе славить Христа. Мало ли что весь мир? но мы не должны просто нарушать то, что было уже заповедано. Что это? Спасительно? Нет. В Священном Писании, помните, сказано «Не передвигай межи давней». Притча, глава 22, стих 28. «Так держись за то» что установлено на протяжении вот этих уже почти двух тысяч лет. Поэтому, если вам будут задавать вопрос, почему там то-то и то-то, вы объясняете им, что еврейская Пасха всегда была и должна быть раньше нашей. И для нас неприемлемым является переход на новый современный стиль. «Да», — они говорят, — Но ведь Папа Григорий XIII объявил о введении нового календаря. В то время мир принял даже название Григорианского календаря, потому что данные астрономии вот там все правильно установили. Прежде всего, в то время 500-е годы разница была только 10 дней, сейчас у нас уже 13 дней. Значит, сегодня, вот 1 октября, будем считать за 11 или 14 октября. То есть мы сразу 10 или 13 дней пропускаем. Вдруг взяли и отменили? Мы что? Пропустили просто эти 10 дней? Вы все-таки поставьте вопрос. Но они где-то должны быть, где же эти десять дней, что вы взяли и своей властью вычеркнули их из бытия, определенного Богом. Это, прямо скажем, бесчине. И никакого оправдания не может быть для тех, кто принял этот новый стиль. Мы будем спасаться так, как нам установили святые отцы с древнейших времен. Слава Богу! Но ведь празднование Пасхи в единый день еще не является спасительным для всего мира. Если вы будете отступать от канонов церковных, как отступили те же католики, приняв, скажем, непогрешимость Папы. Нет человека без греха. Но... Они, правда, добавили «экс кафедра», то есть «когда он с кафедрой говорит слово, то вот в это время не погрешим». История свидетельствует уже, что и на папском престоле были люди очень сомнительной репутации. Возьмите, скажем, Александра Борджиа. Эта личность страшная, прямо скажем. Экуменизм. Если православия нет, тогда пошла ересь. Смешивай болтушку. Экуменизм? Да, этот вот знаменитый экуменизм. Надо ж придумать такое. экуминизм. Из всех ересей одну составили, и будем этой похлебкой всех кормить? Храни, Господь, нас от этого. В наше время мы свидетели недавно возникшего и ныне широко распространяемого, по меткому выражению митрополита Виталия, это глава зарубежной русской церкви, экуменизма, который есть ересь всех ересей. Он говорит, сейчас зачитаю. Вот его подлинные слова. Икуменизм есть ересь. Ереси. До сего времени каждая отдельная ересь в истории церкви стремилась сама стать на место истинной церкви, а икуменическое движение, объединив все ереси, приглашает их всех вместе почитать себя единой истинной церкви. Митрополит Виталий Устинов доклад Архирейскому собору РПЦЗ 1967 год. Для нас, живущих в православной церкви Христовой, неприемлема ни похлебка какой-нибудь одной ереси, ни тем более вредная болтушка, составленная из всех ересей, предлагаемая экуминизмом. Экуменизм начинает все эти ереси как-то обобщать, что, дескать, Один Бог? Чего там? Идет какой-то компромисс. Начинают заигрывать, можно сказать, и с лютеранами, и с протестантами, и с католиками. Да, в каждой вере есть что-то... Да, мы все христиане. Но позвольте, если все христиане, почему же тогда вы в конце XX века... Вдруг стали говорить об экуменизме. Вы живите так, как все христиане начали жить со времен апостольских. Нет, им это не то. А сейчас нужно вот так и так. Вы мне дали статью покойного Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского, где он говорил о пяти лжах экуменизма. Действительно так? В экуменизм входят и правоверные христиане, как это не стыдно. Но сейчас, слава Богу, кажется, уже есть здравые голоса. Некоторые начинают одумываться и уже отталкиваются от этого экуменизма. И правильно, конечно, откачнулись они от этого. Совершенно справедливо. Чего выдумывать этот экуменизм? Ну, давайте объединимся, и будет у нас колхоз, так сказать, вероисповеданий во Христа. Это не единство, а конгломерат совершенно разнородных каких-то сущностей. Там и баптист может быть, и лютеранин, и протестант, и католик даже. Ну, словом, это нездоровое какое-то странное всемирное новое течение мутных вод. Видимо, идет подготовка как раз для Антихриста. Он придет и объявит, «Я вам провозглашаю вот это единство». Помните, в Библии у нас сказано, «Кто опирается на Египет, тот опирается как бы на трость надломленную». Он поранит себя. Четвертая книга «Царств», глава 18, стих 21. Нам, православным, не нужно заискивать и перед кем-то присмыкаться Ни перед католиками, ни перед какими-то подпольными церквами. Апостол Петр пишет, «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или как посягающий на чужое. Первое послание апостола Петра, глава 4, стих 15. А если как христианин, это же честь, слава тебе, Господи! Посмотрите, как мы сейчас чествуем и превозносим наших священномучеников. мыслим ли, чтобы Господь их так возвеличил? если бы они присмыкались перед властями. Ведь подумайте, какая это огромнейшая честь перед Богом быть мучеником. Какая это слава, что Он вошел в сон святых. В присутствии Бога ходатайствует за нас, грешных. Батюшка, а как вы относитесь к Всемирному Совету Церкви? Всемирный Совет Церквей что собой представляет? Это объединение несовместимых сочетаний. Как можно православному подписываться вместе с баптистами под одной бумажкой, что они вот вместе выступают там за единение всего христианства? Это как ересь всех ересей. Это просто невозможно, потому что там, где нет преемственности священства, там, где нет чинопоследования христианских богослужений с времен апостольских по преданию, усвоенному нами и соблюдаемому, какие же могут быть согласия? И, тем не менее, это идет и продолжается сейчас во всем мире. Дело дошло до того, что англиканская церковь признает церковь епископалов. Это где тети разламывают хлеб и считают, что они совершают Евхаристию. Когда православному патриарху Вселенскому задали вопрос, «Скажите, как у вас решается проблема посвящения женщин в священники и епископы?» Он разумно ответил им, У нас этой проблемы нет, потому что практика всей истории церкви не знает никаких таких случаев. Все. С англиканской церковью имеет общение Константинопольская церковь, а англиканская церковь вступает в общение с епископальной церковью, где приняты в священники лица женского пола. Ну, спрашивается, как же быть? Каноническая строгость не позволяет быть таким единением. У меня вообще ничего не должно быть с человеком, который не принадлежит той же канонической единице священнослужения, а удаляется в явную какую-то еретическую, безблагодатную организацию. Какое общение у света с тьмою сказано? Второе послание Коринфянам, глава 6, стих 14. Вот мы и должны спокойно осознавать, что наше дело — жить в церкви православной, а все, что не православие, должно быть вне нашей жизни. Будем скромно, смиренно исповедовать веру, которая засвидетельствована на вселенских соборах, исполнять посты, все церковные правила, и жить спокойно. Так что тут и проблемы никакой нет, действительно. Нам нужно только держаться того, что мы имеем. В апокалипсисе, помните, сказано «держи, что имеешь». Держи, нам хватит того, что мы имеем. Если бы мы соблюдали тысячную часть того, что имеем, то не были бы извержены из категории святых людей. Тысячную долю мы много знаем, но, к сожалению, мало соблюдаем. Мы очень часто забываем, что главное – это все-таки любовь. А помните апостол, как пишет, «Если я и чудеса творю, и то-то, и то-то, а не имею любви, Нет мне в том никакой пользы. Первое послание Коринфянам, глава 13, стихи 2 и 3. Вера Александровна, как медь звенящая. У нас Вера Александровна иногда так прямо и говорит текстами Священного Писания. Видите, как это хорошо каждый день читать Новый Завет. Батюшка! Но ведь русская православная церковь вошла в состав Всемирного Совета Церкви. Считали, что этот компромисс вроде несущественный. Да, в конце концов, если уж там католики пошли и протестанты, мы же не отступим вроде от своего православия и соглашались участвовать. А у нас ясно сказано, «Блажен муж, который не пойдет на совет нечестивых, который не сядет в совете грешников и не будет там сидеть среди развратителей». Псалом 1, стих 1. «Все-таки мы пошли, чтобы смущать верующих через этот всемирный совет церквей. И я считаю, что... Все наше участие во Всемирном Совете Церквей, кроме позора для православных, ничего практически не давало. Слава Богу, что сейчас наши иерархи уже от этого отбояриваются, потому что считают, что это действительно позор для нас. Сказано, Церковь – столб и утверждение истины. Она не нуждается в подпорках лжи ни в каких. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 15. Какие бы подпорки ни были, раз они исходят от всей этой дьявольщины, церкви они не нужны. Святые отцы ясно сказали, никаких компромиссов в вопросах веры, или истина, или ложь никогда о человек то что относится к церкви не исправляется через компромиссы нет ничего среднего между истиной и ложью святитель марк эфеский я радуюсь когда читаю послание или обращение патриарха тихона потому что буквально чувствуешь с какой ревностью с какой любовью он обличает этих самых безбожников братоубийственных руководителей. И сразу думаешь, какие же все мы стали жалки, как мало любим истину, что не хотим ее защищать. Тем более нас поражает стойкость патриарха Тихона, о которой мы сейчас узнаем спустя много лет. Посмотрите, какая четкость и ясность Какая твердость его христианского поведения как пастыря, как христианина, вот этого-то у нас порой и не хватает. Нужно прежде всего свидетельствовать свое православие, свою веру во Христа Спасителя и наше евангельское учение, а не идти на любой компромисс. О, шестьсот 66. Сейчас нас много стращают этим числом – 666. Почему не другое число, а именно это? Давайте разберемся. Что такое 6? 6 дней творения. Значит, полнота материального мира создана в течение 6 дней. Дальнейшая жизнь человека определяется как семь. В чем дело? Седьмой день – день покоя Господня. А день покоя у Господа, когда мы не будем раздражать Его своими грехами и воевать с Ним. Значит, человек призван жить праведно, это он будет выполнять семерку и стремиться к достижению жизни в духе, к жизни, не имеющей конца, восьмерки. Вот маршрут жизни человека на земле. Шесть, семь, восемь. Об этом батюшка пишет в своих работах «Слово о шестодневе», «О промысле Божьем». А когда человек фиксирует, что он создан правильно за шесть дней и живет только материальными благами, значит, опять шестеркой, и все мысли его направлены на то, чтобы достичь вот этих же материальных благ в идеале, то значит, он уже является собой маленького антихриста. 666. И вот об этих-то маленьких антихристах пишет апостол Иоанн Богослов, что и сейчас уже есть антихристы, которые не признают Иисуса Христа Богом во плоти пришедшим. На этой почве, то есть на почве материальности, отвержения духовности, и вырастет этот человек беззакония самая страшная фигура – антихрист. Знаете, хотят, чтобы все помнили, Смотрите, не обольщайтесь, тут 666. Да, хорошо, когда предостерегают. Но, с другой стороны, нужно нас не страшить, а надо возбуждать. Не отступайте от Христа, не отталкивайте от себя Его своими грехами. Цепляйтесь, как говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, за ризу Христову, не отступайте от Него. Он молится Богу так, точно ухватился за ризу, стоящего перед ним Христа, и не отпустит ее, пока не получит просимого. Евгений Поселянин. Душа перед Богом. Если мы христиане, то зачем нам непременно какие-то там 666? Зачем это нам? Нас хотят приучить, чтобы мы невольно порабощались уже вот этому образу, который задает сейчас через своих притечей человек беззакония. Чтобы мы привыкли к тому порядку, который будет при нем. Это отработка того, что когда придет Антихрист, люди уже привыкли, что это ничего, дескать, особенного, Техническая процедура вроде только. Бесовщина на этом как раз хочет построить, что это незаметно вроде. Сейчас это еще не несет какое-то проклятие на тех, которые будут принимать карточки с вашими данными, потому что тут нет личного обязательства никого из нас. Когда придет Антихрист, Он будет от каждого требовать именно «да» или «нет». Признаешь ты меня своим вождем и спасителем, значит, ты мой. Вот тебе такие-то блага. Сейчас мир под влиянием вот этих притечей Антихриста и людей, служащих ему. Они хотят подготовить всех нас, ну, ничего же особенного. Поэтому нужно просто отказываться по возможности от всякого участия в делах тьмы. Мы сами Настяж, открываем двери Антихристу. Бывают периоды в истории, когда Господь попускает торжествовать злу. Примером служит наша Россия, когда в 1917 году Господь попустил кощунственное отношение к святыням и все те бедствия, эти многомиллионные репрессии и мученические казни, которые осуществляли коммунисты. Вот сейчас, за последние какие-то десять лет, невиданно расцвел разврат. Уже обсуждается вопрос о том, чтобы в школах распространять науку, так сказать, о сексе. Ну, знаете, ведь до этого не доходили даже древние римляне. В Древней Греции и Древнем Риме перед их падением и, собственно, упразднением этих государств как таковых, было впадение в такой разврат, когда они буквально деградировали и вырождались. Они погибали от собственных страстей, потому что обожествляли их, и придумывали богов, вот этот бог способствует такой-то страсти, а вот этот такой-то. По дьявольскому наущению это делалось с определенной мыслью, чтобы сделать грех сам по себе негрешным. А ты вот служишь только богам. Если развратничаешь, ты служишь такому-то богу, вот то-то делаешь такому-то. Словом, все находило оправдание, что имело якобы божественное соизволение. Это присуще было всем древним империям, которые доходили до безрассудства в извращении плотской жизни. И постепенно вырождались нации и гибли, сходили, можно сказать, с исторического бытия, как государство. Возьмите все эти ассирийцы, греки, римляне, ведь это же были мощные государства. А во что они вылились? Как только начиналось разложение нации, разврат, так постепенно доходило до того, что нация вырождалась. Сейчас говорят, нужно, чтобы в России генофонд нации сохранялся. Так вот, Этот генофонд, главным образом, зависит как раз от порядочности жизни основной массы населения. А если этой порядочной жизни нет, она иссякла в наше время из-за безбожия и разложения? Сейчас бьют тревогу, что каждый год у нас в стране уменьшается население, потому что смертность превышает рождаемость. В христианской семье растет христианская душа, и Господь, может быть, приведет ее к тому, что она будет передавать эстафету благодати последующим поколениям, а, может быть, будет мученица, кто знает. Мы переживаем особое время. Приближаются исторические времена, когда придет Антихрист. Именно Наша беззаконная жизнь, наше нечестие, наша ложь, наша преступность – самые лучшие условия для того, чтобы над нами господствовал этот человек беззакония. Батюшка, сейчас все говорит о приближении кончины мира. Значит, осталось всего несколько лет, о предсказаниям наших праведников и великих угодников Божьих, таких как святители Игнатий Бринчанинов, Феофан Затворник, святой праведный Иоанн Кронштадтский, оптинские старцы последние. Вот-вот может прийти человек беззакония. Они же буквально говорили молодым особенно, что, может быть, вы даже доживете потому что чувствовали наступление вот этой мерзости антихристовой, причем такой активности, что им казалось, времени уже нет. Значит, они ошиблись? Господь ведь лучше нас знает, когда это будет. Значит, если святые сегодня возвещают нам вот так-то, то Господь наблюдает, и Он может передвинуть срок. Вспоминайте пророка Иону. Он говорил, «Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена». Книга пророка Ионы, глава 3, стих 4. «Однако Господь, видя покаяние жителей, отменил разрушение Ниневии». Она была разрушена уже в другой раз. Так и здесь. Святые угодники видя наше растление, насколько эта нечисть наступает на все то, что свято на земле, они нас предупреждают, чтобы люди немножко задумались и обратились с покаянием к праведной жизни. Но никто из них не сказал еще конкретно. Знаете, вот пройдет три года, и все, будет конец света, потому что даже будучи в благодати Святого Духа, этот день им неведом. Пришествие Антихриста, о котором напоминали наши последние святые, оно, возможно, даже ближе, чем мы сейчас думаем. Сейчас много говорят, что... В 2000 году будет конец света. Я вам уже говорил, что никогда не доверяю всем этим календарным срокам, которые назначают люди, кто бы они ни были. Передо мной никогда не стоят серьезно вопросы о числах, потому что знаю уже времена и лето во власти Божьей. Чего тут мудрить-то особенно? Вы посмотрите, как Господь даже о Своем втором пришествии сказал. О дне же том и часе никто не знает. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 36. Но Он указал все признаки. Помните, если смоковницы пускают листья, значит, близко лето. Так и вы, разумеете когда по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь» Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. «Так что по самим себе мы и должны судить. Да, признаки все есть, что Антихрист вот-вот нагрянет, потому что для него почва уже подготовлена, его беззаконная обстановка». Евангелие должно распространиться по всему миру. Вы свидетели, оно уже распространилось. Мы видим все условия для наступления царства Антихриста. Вот то, что у нас сейчас происходит, ложь и нравственное разложение изнутри народа Божьего, отсутствие искреннего покаяния, распространение всевозможных сект, и массовые погибельные акты, начиная от убиения нерожденных младенцев в материнской утробе и кончая разгулом криминала. На нас не может быть благословение Божьего за одни только аборты, когда больше 50% детей не рождается. Гнев и проклятие Божие Висит над всей страной нашей, а мы ждем каких-то светлых дней будущего. Умножение беззакония непременно будет перед пришествием Антихриста, а это как раз составляет почву, на которой вырастает и будет процветать эта личность беззакония. Вот если сейчас утвердят этот проект закона о пропаганде секса в школьном образовании, то это будет уже свидетельство того, что скоро должен нагрянуть к нам и сам противник Христов, Антихрист. А он придет тогда, когда мы все в своем большинстве впадем в разврат и душегубство. Храни нас, Господь! и мы его привлекаем своей греховностью, чтобы он воцарился над нами. По нашему безверию, по нашему разврату мы как раз широко открываем двери, настеж прямо, чтобы к нам пришел Антихрист. И тут я не думаю, что могут быть какие-то инакомыслия, потому что все данные говорят о том, Что близко то время, когда он должен прийти. Если и об этом говорили наши правицы еще во времена святителя Феофана Затворника и святого праведного Иоанна Кронштадского, то уж теперь это прямо кажется вот-вот потому что смотришь, ну все поставлено на культ денег. Мамона, Господь сказал ясно. Не можете служить Богу и Мамоне. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Нельзя возводить в культ наши денежные дела. У нас в этом отношении хорошо сказано в тропоре святителю Николаю: «нищетою богатое, вот какая у него жизнь. Нищетою он богатый был, а мы Сейчас по статистике считается, что у нас до границы бедности и нищеты доходит уже 50% населения. Ведь это ужас какой-то. Это нищета, навязанная нам. Такая же нищета, как где-нибудь там, в ссылках. А нужно, чтобы добровольная была нищета. Нас всячески стараются отвлечь от православия. Насыщенная информация литературы сексуальной, порнографической, демонстрации обнаженности – это же действует на наше подсознание для того, чтобы сделать нас роботами какими-то. Но странно другое. Я не слышу, чтобы кто-то возвышал голос против этого растления и разъяснял, что это от нечистой силы. Значит. Пусть они там дают какую угодно информацию для того, чтобы совратить людей, они успех имеют именно потому, что мы-то сами не стоим на должном уровне последователей Христовых. Если бы мы действительно шли за Христом, творили молитву, жили в церкви по-настоящему, что они смогут сделать? Подсознание у меня будет в другом направлении работать, и оно не воспримет эту мерзость, потому что там, в моих глубоких основах ума и сердца, заложена как раз вера и любовь к Богу. Вот и все. Да, опасность страшная, но у нас есть ободряющие слова борьбы с этим страхом. Страха же вашего не убоимся, ниже же смутимся. Из чинопоследования Великого Повечерия Рождества Христова, служба Рождеству Христову. Я с вами во все дни до скончания века. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. И никаких. Никогда не было, кажется, в России такого растления, такой безнравственности, какое сейчас, в наше последнее десятилетие. Поэтому-то мы буквально распахиваем ворота: Приходи к нам, человек беззакония». Я тут как-то стал возмущаться, в каком тяжелом состоянии находятся народы России, разврат, убийство, ложь, надувательство всевозможные а тут как раз наш павел иванович привел одну женщину которая жила долгое время в америке и в европе сейчас вот из швейцарии приехала к родным ну и попала сюда к нам она услышала мои сетования какое безнравственное растление среди россиян и говорит да вы что у вас еще терпимо Еще не так, как у нас. Вы посмотрите, что делается во Франции, в Америке. Там совсем открыто превозносится разврат. Я смотрю, у вас даже в переходах в метро книжки религиозного содержания продаются. У нас всюду только порнографическая литература. Все направлено на то, чтобы развращать молодежь. А какую-то религиозную книжку вы найдете, может быть, где-нибудь в самом маленьком магазинчике или киоске, если поищите. Раз у вас массово продаются духовные книги, значит, еще есть люди, которые их покупают. У нас этого нет, так что вы еще вроде более благополучны. Там, несомненно, больший разврат и сильнее безнравственность, чем у вас. У нас уже мужчины с мужчинами, женщины с женщинами официально регистрируются. Официально узаконены. Уж не говоря о том, как все это широко пропагандируется рекламой. И то же самое в литературе, во всей информации широковещания, словом, порноиндустрия. «Да вы что? У нас еще хуже!» Значит, вы понимаете, что человек беззакония должен воцариться не только вот над Америкой, Францией или, скажем, над нашей Россией, а над всем миром, потому что этот мир уже готов принять его в свои объятия. Уже поговаривают о едином правительстве над земным шаром, Вот сегодня горячие точки – Чечня и Югославия. Ну, представьте себе, вы были бы хозяином над миром. В горячую точку послали отряд, где друг с другом ссорятся и приглушили бы войну. Да чего там ссориться, если вы хозяин? Вот и будет один хозяин, который скажет «Я буду, знаете, беспокоиться о том, чтобы был порядок, чтобы у вас было все хорошо. Нам истолкователи апокалипсиса говорят, что когда придет человек греха и беззакония, Антихрист, он поначалу будет и миролюбив, и нищелюбив, и правдолюбив. Все будет хорошо придет притворно благоговейным, смиренным, кротким, добрым, нищелюбивым, ко всем ласковым, уважающим особенно народ иудейский, потому что иудеи будут ожидать его пришествия. При всем этом с великою властью совершит знамения, чудеса и страхования, примет хитрые меры всем угодить, чтобы в скором времени полюбил его простой народ. Преподобный Ефрем Сирин. Творение. Но когда дорвется до власти, тогда будет постепенно открывать свое звериное лицо и показывать звериный нрав. Мы с вами сейчас свидетели преступности и душегубства, невиданного разврата, растления и безнравственности в России. Но это должно сделать нас еще более строгими последователями Христа Спасителя. Если Христос с нами, разве может что-то сделать антихрист против воли Божией? Значит, если мы будем со Христом, то нам никакие антихристы не страшны. Поэтому, рабы Божии, всегда будем начинать с самих себя, Нужно только наше личное стремление к тому, чтобы мы были исполнителями Слова Божие, безмолвной проповедью свидетельствовали благодатное благоухание, которое распространяется нами о Христе. Во времена Антихриста останутся еще те христиане, которых Он будет мучить и предавать каким-то казням. Но это малое количество будет иметь святую концовку, именно мученическую. Поэтому Христос нас предупреждает. Помните, Он говорил, «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Евангелие от Луки, глава 18, стих 8. Значит, настолько охладеет вера. Пока что мы чувствуем, все-таки вера еще есть, В храмах совершается литургия, где причащаются сотни и тысячи людей. Те, кто соединяется со Христом, становятся уже не подвластными вторжению демонических сил. Сейчас мы с вами свидетели, какая-то там Мария объявила, что она Христос. Там еще такой-то Христос объявился. Это же ведь буквально исполняются слова Евангелия. Если будут говорить ⁇ Я Христос ⁇,⁇ Вот здесь Христос ⁇ или ⁇ Там не верьте и не гоняйтесь ⁇ Евангелие от Матфея, глава 24, стих 5. Мы никуда не должны бежать. У нас есть Христос. В Евангелии нам сказано, что Антихрист придет во имя Свое и может даже прельстить избранных». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 24. «Зная и чувствуя это своим естеством, мы должны еще больше тянуться к церкви, чаще принимать тело и кровь Христовы, Чтобы не соблазниться, нам нужно быть в единении со Христом, который только один и может нас удержать в своей истинности» и не даст нам клюнуть на ложь, которую Антихрист будет нам навязывать, распространять среди нас. Поэтому наш долг как раз сейчас быть более тщательными в исполнении заповедей Божьих. Нам нужно ценить и радоваться, что мы члены православной церкви и жить в церкви. По слову святого праведного Иоанна Ронштадтского. Сектанты не страшны для Антихриста. Достоевский как-то подметил. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Федор Михайлович Достоевский, братья Карамазовы. Святые отцы говорят, что Лукавый вовсе не воюет с безбожниками, потому что они всецело в его власти. Он воюет как раз с теми, кто вдали от Него, кто по Божье живет, для того, чтобы их соблазнить, отвлечь от Бога, от смиренного следования за Христом. Знай, впрочем, и то, что, когда станешь жить доброй жизнью, то дьявол не спустит тебе этого, но подымет против тебя всех нерадивых и ленивых, которые начнут осуждать тебя» поносить, пересмеивать и причинять при многое множество всякого рода неприятностей, чтобы заставить тебя бросить добрые намерения и прекратить такие дела, ведущие к спасению души. Но ты не смотри на это, ибо если ты будешь терпеливо переносить все такое, то обретешь великую помощь и обильное утешение от Бога и спаса нашего. Преподобный Симеон Новый Богослов. Творение. Вы же чувствуете, какое сейчас наступление сил предтечь Антихриста. Посмотрите, как ополчается Антихрист против православных через своих апостолов, предтечи, которых он засылает. Они так не выстают ни против одного вероисповедания, как против православия. В чем дело? потому что наша Церковь и православные люди в соединении со Христом непобедимы и поэтому больше всего опасны для Антихриста. Они трепещут Христа, а мы со Христом. Так усиленно распространяются сейчас секты, потому что сами агенты Антихриста не только не противятся сектантам, их действиям, а нарочно их распространяют, чтобы как можно больше членов Церкви Христовой отвлечь от православия. Они больше всего боятся православной Церкви и, разумеется, враждуют, потому что только Христос и Церковь, им созданная, противостоят всем нападениям Антихриста. Члены всевозможных сектанских церквей стремятся отторгать православных от их соборной и апостольской церкви и завлекает в свою церковь, соблазняя легкой христианской жизнью. Да зачем вам иконы, крест? У нас вот, пожалуйста, то же самое Евангелие и та же Библия. Но там нет соединения со Христом, нет таинств. Вот они Держатся за Священное Писание, уцепились, и ничего им больше не нужно. Ну, простите, каждый из нас будет читать и каждый по-своему будет понимать. Вот тут так, а тут вот так-так-так. Это не то. Мы тоже принимаем и, слава Богу, ценим Священное Писание. Но как веровали и учили истолковывать наши святые отцы, так и мы прежде всего должны это читать и разуметь, а не просто, как мы хотим. Раз они оставили священное предание, то у них нет незаконного преемственного рукоположения священства, ни из древле сохраняемого богослужения, ни окормления таинствами, ни тех на последований, которые страшны для всей этой дьявольщины, ничего этого нет. Ни у протестантов, ни у всех этих сектантов нет самого главного евхаристического единения со Христом и нет преемственности власти священства от апостолов, передаваемой через святое предание. Все сектанты не страшны для антихриста потому что у них нет благодати, которой он страшится. И, следовательно, они не являются противниками грядущего Антихриста. Вот притечи его сейчас и натравливают сектантов на православных. Посмотрите, с какой настойчивостью, с какой назойливостью члены вот этих сектантских церквей ловят в своей сети новых людей. Как они стараются... Какие-то листовки, брошюрки, популярные книжонки дают, чтобы только заманить к себе на собрание. Они вам предлагают бесплатно Новый Завет, даже Библию дают. Вот только к нам ходите. Это все только приманки лукавого. Все сектанты – орудия действования притечи Антихриста, потому что тогда Антихристу легче приходить в мир, и в Россию, когда не будет православных. Сокрушить церковь православную – это значит сразу прорваться им к заветной цели, стать вместе с человеком беззакония, владыками над землей. Только в православных они видят своих противников, поскольку тут люди соединяются со Христом. Глава и основатель церкви – сам Христос с которым они, конечно, бессильны сражаться. Они могут соблазнять, искушать, но ничего не могут сделать с членами Церкви Христовой, если те окормляются и соединяются со Христом. Они Христа боятся по Его всемогуществу и поэтому не нападают на самого Христа. А вот на членов Церкви Православной они нападают, чтобы как-нибудь соблазнить, искусить и отвлечь, выдернуть их из числа паствы, окормляемой в Христовой Церкви. Это, несомненно, старание Антихриста через своих предтечий. Им не страшны ни яговисты, ни баптисты, ни мормоны. Им страшны воцерковленные православные, те, кто со Христом в единении, в причащении. Мы для них действительно страх, потому что они не могут нас живыми руками взять. Не могут, потому что с нами тот, кто гроза для них и победитель всех. Пока есть православные храмы, пока люди ходят в церковь и соединяются со Христом, они недоступны для действия слуг Антихриста. Вот почему нам, православным, нужно ценить возможность как можно чаще причащаться и как можно строже соблюдать все то что заповедано нам в церкви христовой исполнять посты исповедоваться причищаться окормляться таинствами церковными. если мы в единении со христом тогда мы недосягаемы для стрел лукавого вот то чего как раз и боятся все слуги Антихриста, и тем более он сам. А наша безнравственность, наше беззаконие, наше маловерие – сладость этим агентам Антихриста и самая лучшая подготовка для того, чтобы пришел скорее Антихрист. Временами в истории Церкви Христовой по гордому инакомыслию отдельных священнослужителей – Возникали ереси, извращающие учения, исповедуемые христианами, но на проводившихся церковных соборах ереси изобличались и осуждались. Церковь же православная доселе продолжает жить в благодати, неизменно сохраняя унаследованное ею живое священное предание от апостольских времен. Было бы, конечно, нелепо, с точки зрения здравого смысла, ставить в одинаковое юридическое положение церковь православную с ее десятками миллионов верующих и каких-нибудь яговистов, которых сколько там, ну, две тысячи по стране. А законы наши позволяют как раз это все совмещать, делать всех равными, наравне с православной церковью регистрировать церковь сатаны. Если даже их там тысячи человек у нас по России. Наверное, больше-то и нет. Ну, скажите, пожалуйста, ставить в равное юридическое положение всех, это, конечно, просто безумие какое-то. И, тем не менее, это факт и они возвышают голос, как представители вот такой-то церкви. В этом ужас. Антихристу нужно наше добровольное согласие ему подчиняться. Святые отцы ясно нам говорят, что Антихрист будет требовать добровольности мужественная нужна будет душа которая бы могла сохранить жизнь свою среди соблазнов ибо если человек окажется хотя несколько беспечным то легко подвергнется нападениям и будет пленен знаменями змея лукавого и хитрого и таковой не найдет себе пощады на суде там откроется что добровольно поверил он Мучителю. Преподобный Ефрем Сирин. Творение. Значит, мало того, что он может поставить печать, но нужно, чтобы было согласие того, кому печать ставят. Антихрист не хочет, чтобы были подневольны, нет, он будет добиваться «поклонись ему». В этом отношении мы счастливые люди, потому что мы христиане и православные христиане. Мы просто не примем и все. Помоги нам, Господи. Антихрист будет нас соблазнять, будучи лжецом, будет подстраиваться под истину, естественно, будет носить обличие истины. Вот тут и нужно быть со Христом вечно живой истины. Он не даст нам соблазниться на эту ложь под прикрытием истины. Одно время, по-моему, еще при Хрущеве ставили вопрос, что Москва должна быть образцовым коммунистическим городом. Вот и Антихрист будет требовать, хотите жить здесь, пользоваться всеми благами и удобствами столичного города, тогда склонитесь передо мной. Очень многие соблазнятся. Ну, там уж что будет. А пока мы должны заранее готовиться. Нас предупредили, чтобы мы не соблазнялись, не обольщались. Коммунисты, если помните, говорили, «Через пять лет будет то-то». Считали, пятилетки до двенадцатой дошли. Но все-таки мы что-то не видим того рая, о котором они все время говорили. И сейчас, хотя коммунисты объявляют, что теперь они не такие, как раньше, для меня одно название «коммунист» значит, что ты прежде всего противник Бога по самому идейному состоянию твоего убеждения, а все остальное вытекает отсюда. Они уничтожали храмы, монастыри, Учебные духовные заведения. А тех верующих, кто проявлял какую-то активность, их всех просто убирали с дороги, чтобы они не дурманили людей. Поэтому сейчас, как бы они ни соблазняли, вы знаете, мы вот теперь другие, та-та-та. Я лично считаю, раз ты коммунист, у меня отношения уже понятны. «Хватит! Я все-таки достаточно насмотрелся в своей жизни, знаю их соблазны и уговоры!» «Батюшка, раз не будет в семье никакой еды, даже хлеба, это разве добровольно?» «Но все-таки согласие ваше?» «Христиане умирали, но не соглашались, жертву иным богам не приносили. Не забывайте!» У нас опыт огромный, с первых веков христианства. И не только первые века, даже наш последний, двадцатый век. Вот, возьмите, сейчас выплывают эти протоколы допросов, как соблазняли многие священнослужители. Если ты откажешься от своей веры, то-то и то-то подпишешь, тебя выпустят. Но многие не соглашались, конечно, были и те, которые соглашались. Но ведь человек беззакония, который к нам придет, он будет, не забывайте, выдавать себя за самого Христа. Он хочет, чтобы мы его добровольно признали и склонились перед ним, как перед своим вождем и спасителем. Он будет ожидать нашего добровольного поклонения, и тогда будет ставить свои гнусные печати. А тот, кто не подойдет к нему, не признает его вождем и спасителем, вот того будут гнать. И гонение будет самое жестокое, даже не такое, которое было при КГБ. Батюшка, сейчас начинают вот эти пластмассовые карточки везде вводить, даже в магазинах будут. Как быть, не брать? Хотя сейчас известны мнения отцов Афона и многих духовных людей, они нас предостерегают. Не троньте эти карточки, потому что вас уже занесут в компьютер. Я лично считаю, да пусть меня куда угодно занесут. Как личность, живущую на земле, меня могут учитывать сами бесы. Да пусть учитывают. Мне-то что? Моего личного согласия, еще раз повторяю, признавать Спасителем того, кто заменил бы мне Христа Спасителем моего и Бога, они от меня не добьются. Пока эти карточки никакого значения не имеют. Одно время, знаете, даже боялись паспорта получать, потому что, дескать, там печать уже есть. Никаких. Еще раз повторяю, Антихрист – будет требовать именно добровольности, чтобы мы поклонились Ему. А пока это формальности. Вот сейчас в метро мы ходим, какие-то талончики опускаем. Это значения не имеет. Это пока не то. С Господи до последнего вздоха Тебя славить, за Тобой следовать неотступно. Антихрист хочет чтобы все признали его необычайные, сверхъестественные способности, таланты и добровольно поклонились ему именно как самому Богу. Поэтому соблазнять он будет как? Хотите жить в отдельной квартире? Вот тогда, пожалуйста, примите такие-то и такие-то условия. Значит, ты живешь в столице, в такой-то квартире, где у тебя там все довольства. И горяченькая вода, и газ, и свет, и больницы, и то, и то есть. Вот, изволь принять печать, тогда останешься жить в своей квартире. А если нет, вас не за сто первый километр, как раньше при Стальне, а будут за тысячи километров куда-нибудь отправлять в ссылки или на каторги, во всяком случае на изгнание, на мучение, и не только в ссылку, а может быть еще хуже. Вот тогда нужно проявить мужество и просить Бога, чтобы Господь укрепил нас не отступить от исповедания Своей веры во Христа Бога. Многие прельстятся на то, чтобы жить спокойно пользоваться теми благами, которые будут предоставлены вот для запечатанных лиц, вместо того, чтобы быть гонимыми, преследуемыми, презираемыми и, может быть, даже предаваемыми на мучение. Эти условия многих прельстят. И все-таки тут главное – каждый пойдет на это добровольно. Помните, что не притеча Антихриста – и тем более сам Антихрист не хочет так, чтобы насильно, потому что ему очень важно, вот ко мне пришли все добровольно. Батюшка, про блага в Москве понятно, а вот если это просто кусок хлеба, все равно нельзя принимать то же самое. Если скажут Дадим кусок хлеба при условии, что признаешь антихриста. Значит, надо лучше умирать? Да, конечно. Тут будет, как сказано, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам и не пить чашу гнева Божьего». Откровение, глава 18, стих 4. Господь проклинает... Обрекает на истребление, допустим, Новый Вавилон, Москву. В это время будут какие-то указы, когда всех, не принявших этой печати или просто противоречащих их духу, будут выписывать из Москвы. Уходите тогда отсюда подальше. «Ну и хорошо, батюшка, в лес, на природу пойдем!» Отец Михаил смеется. «Не забывайте...» что когда из Содома уходил лот, то жена его все-таки оглянулась назад. Жалко ей стало, что там остались домочадцы и привычный образ жизни. Христос и говорит, две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Евангелие от Луки, глава 17, стих 35. Это разделение такое. Но кто останется? Где труп, там соберутся и орлы. То есть это уже мертвые люди остаются. Евангелие от Луки, глава 17 стих 37. И благо тем, которые взяли, их, может быть, арестовали, вывезли на поселение, в тюрьмы, лагеря, и до этого дойдет. Вот это счастливая участь. В одной семье разделение, один остается потому что думает, чего там мудрить-то, да все живут, и мы тут будем жить. А ближний его, более духовный, знает, что здесь оставаться нельзя и выбирается, потому что его здесь не устраивает дух сатанинский. Счастлив тот, которого забрали или, может быть, приписали в 24 часа, чтоб ты покинул это жилье и убирайся куда хочешь. А вот если ты остался здесь, потому что считаешь, что это все только разговорчики, чего там особенного-то, и тут жить можно, а на самом деле уже запродана твоя душа, запечатана, горе тебе, вот тогда ты труп. «Батюшка, а как узнать-то?» Было же время, когда в 24 часа выселяли, думали, что это уже конец света, но ведь это оказалось не так. Правильно, не было вот того еще, что мы вам дадим такую печать, где вы будете свободны и покупать, и продавать, что хотите. А у нас этого ж не было раньше, потому что шло только в порядке, так сказать, подготовки какой-то. Видите, пока с нас не требуют никаких обязательств, которые будут нарушать нашу христианскую совесть. Нам нужно жить спокойно. Было время, действительно, что там говорить, когда приказывали в 24 часа покинуть дом или вас просто забирали. Вчера мы вспоминали, как кагибисты вызывают какого-то священника и говорят ему, либо ты объяви через печать, что отрекаешься от Христа, и тогда мы тебя оставим в покое. Ты будешь с лекциями ездить по заводам, говорить, что Бога нет, что это все сказки. Либо, знаешь, тебе будет лихо. Пытали его жестоко, но ничего не добились. Тогда они его решили пристрелить, чтоб кому-нибудь не сказал, как его тут пытали. Видите? Они добиваются, соблазняют. Вот, скажем, вы доцент, вам дадут не доктора наук, а сразу академика, только быть им послушным. Вот так. Поэтому тут нужно иметь вот ту самую христианскую совесть, которая должна вам сказать, если это совместимо со следованием по пути Христовому, это одно дело, А если это несовместимо, какие бы блага вам не предлагали, не принимать. Тогда, как говорится нам, будет такая скорбь, какой не было от начала творения, от создания мира и лютые скорбные обстоятельства вплоть до уничтожения. Евангелие от Марка, глава 13, стих 19. Может быть, мы еще будем вспоминать времена КГБистов, когда они люто обращались с верующими, но Антихрист всех превзойдет. В мучениях, в пытках ему не будет равных во всю историю мира. Если мы будем со Христом, никакие Антихристы нам не страшны. Я молюсь, чтобы Господь как-то вразумил, что нас ждет в ближайшие годы. Если Господь уже попускает быть последним временам и прийти человеку беззакония, Антихристу, то он будет владыка вселенной, владыка над всеми. Не будет уже отдельных государств, это будут только пешки, которые станут выполнять его приказы. Вы сами слышите и больше, может быть, знаете, чем я, о том, что все эти масоны домогаются приобрести практически неограниченную власть над всем населением Земли, какой никто еще до сих пор просто не имел. Их не удовлетворяют отдельные государства, они делают ставку именно на власть над всеми в мире. Их вдохновляют антихристовые претензии. Им надо подготовить власть для Антихриста и самим стать его предтечами. Кто такой Антихрист? Определение дано в первом послании апостола Иоанна Богослова. Тот, кто не признает и не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 3. Если во времена апостольские было сказано, что уже появилось много антихристов, то спрашивается, сколько их сейчас? Первое послание Иоанна, глава 2, стих 18. Если Господу угодно будет дать нам еще время на покаяние, на восстановление и торжество Православной Церкви в России, то тогда нужно сражаться до последнего. Поэтому мы и молимся, с Господи до последнего вздоха Тебе служить, Тебя славить, Твое Евангелие проповедовать всей твари. Что мы? В отдельности мы – ничто. Но наша сила в том, что мы двое или трое в храмовой церковной молитве выступаем вместе со Христом Спасителем. И для того, чтобы Христос был с нами – мы должны быть собраны во имя Его, то есть во имя спасения души, во имя любви, во имя жизни, во имя истины. Если мы будем стараться жить свято, если будем со Христом и во Христе, то нам не страшен никакой Антихрист. Вы сами понимаете, кто против нас, если Христос с нами, Но весь ужас заключается как раз в том, что мы сами отталкиваем Христа через свои грехи. Нам сказано «Познавайте, что есть воля Божья». Послание к ефесинам глава 5, стих 17. «Мы не знаем до конца совершенстве промысла Божия, но знаем одно – все, что Господь делает, нам на благо». И поэтому верим, что Господь не попустит прийти человеку беззакония антихристу, если мы будем верно себя держать в церкви Христовой. Сказано Созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. Если мы будем в церкви, если будем вести христианский образ жизни, то нам никакие притечи антихристовые и сам человек беззакония не будут страшны. Но, увы, горе нам, если мы станем жить как язычники. Знаете, апостол в своем послании пишет, что некоторые верующие обращают благодать Бога нашего в повод к распутству. Послание апостола Иуды, глава 1, стих 4. Вот Бедата. Мы называемся христианами, а сами живем очень неряшливо. Одни впадают в отчаяние, что мне прощения нет, все равно уже погиб, та-та-та-та. А другие впадают в противоположную сторону, Бог милостив, Он все простит. Да что там, вроде это даже в естестве человеческом присутствует грешить. Этого не должно быть ни того, ни другого. Пока мы будем в единении со Христом, нам не страшны никакие предтечи Антихриста. Но будем помнить то, что сказано было в свое время, когда Авраам встретил спутников, шедших уничтожить Садом город беззакония. Господь ему сказал, что даже ради десяти праведников и то он целый город пощадит. Значит, мы, будучи солью, по словам Христовым, предохраняем от порчи целый город, если будем верными Христу Спасителю. А если вот того минимума этой соли не найдется в нашей стране, тогда придет Антихрист. Я не говорю о других странах. Во-первых, мы не знаем всего, что происходит там, Но самое главное, что у них нет того, что есть у нас в православии. Большая и богатая страна Америка. Но опять, если даже по статистике посмотреть, православных там кучка по сравнению с тем обилием протестантизма и всяких сект. Значит, Америка сама по себе не страшна для Антихриста. Может быть... Там даже вот этого минимума соли не хватает для того, чтобы Господь мог пощадить эту страну. Возьмите Европу или Азию с ее Китаем и Индией. Это все то, что чуждо православия. Засилье Антихриста будет направлено на уничтожение всего верного населения и беззаконие воцарится на земле, На то краткое время, доколе Господь будет позволять ему царствовать. Наш долг – долг православных, самим жить в церкви по ее законам и других наставлять. Потому что немаловажно легкомысленное нарушение поста или уклонение от причащения. Это губительно. Губительно не только для самой личности, но даже и для всего окружения, Потому что если мы, повторяю, не будем иметь вот эту соль, хотя бы минимум, как же можно тогда сохранить от погибели нашу страну? Тогда мы сами будем участвовать в этом беззаконии, будем способствовать даже. Мы должны с вами не только сами спасаться, но помогать спасаться и другим, с кем сталкивает нас воля Божья. Значит, постарайтесь, с кем вы встречаетесь, всем советовать, чтобы они жили именно в церкви православной по законам церковным, соблюдая посты, причащаясь, читая Евангелие и творя молитву. Это единение со Христом в любви – лучшая гарантия того, что Господь может отодвинуть приход этого страшного человека погибельного. Помоги нам всем, Господи, в этом отношении. Каждый из нас, христиан, должен это особенно прочувствовать и, сознавая ответственность перед ближними своими, прилагать все усилия, чтобы жить в Церкви Православной и сохранить верность Христу. Если найдется, может быть, только 80 праведников, и то Господь может пощадить Россию и поэтому, что бы там ни делали слуги Антихриста, они не могут ничего без воли Божией. Парализацией для их деятельности будет как раз вот эта прослойка с солью земною, людьми святыми, праведно живущими. И наш долг с вами распространять Евангелие как можно больше с тем, чтобы люди стали жить так, как должно. Антихрист ведь будет царствовать не только над Россией или над Китаем, он возьмет власть над всей землей. Россия – последний оплот, который Антихрист не может взять, пока она еще держит веру православную. Подробнее эту тему батюшка раскрывает в своих работах о промысле Божьем, православный взгляд на творчество, путь к истине, смирение и любовь о страстях и борьбе с ними. Но, видите, Антихрист придет поначалу как хитрец такой, который будет вроде и терпелив, и правдолюбив, и добролюбив, а потом оскал свой звериный покажет, и самое большое гонение будет на православных, на церковь. Тогда прекратится жертва ежедневная, будет запрет на совершение богослужений. И как же тогда, батюшка? Церковь тогда уйдет в катакомбы, как первые христиане. Начало и конец один и тот же? Мы знаем по предсказаниям наших святых отцов и столкователей апокалипсиса, что наступит время, когда Антихрист скажет, что нужно богослужение менять, и символ веры будет другой. Вот тогда не ходите в церковь, потому что она уже не будет нашей спасительной церковью. Церкви будут, но ходить христианину православному в них нельзя будет, так как там не будет приноситься бескровная жертва Иисуса Христа, а там будет все сатанинское сборище. Преподобный Лаврентий Черниговский по учению Пророчество старца Лаврентия Черниговского и его жизнеописание. Мы сейчас не будем с вами говорить, после какого слова наступает ересь, и когда нельзя будет ходить в церковь. Поэтому, когда задают вопрос: Что нас ждет, вы можете смело ответить: ждет нас то, что мы заслуживаем по нашей жизни будем стремиться жить свято, тогда мы будем наверняка знать, что Господь помилует и спасет нас. Помните, опять же, слова Христовы. «Ищите прежде Царство Божие и правды Его» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. «Правда Царствия Божия, праведность, пребывание в любви». Вот если мы будем... Этого домогаться в своей жизни, все остальное, сказано, приложится вам. Тогда будет у нас и успех в деятельности, и во всей жизни нашей, и благополучие на земле. Можем ли мы быть такими опущенными, в пессимизме каком-то, уж прямо в унынии? С нами Бог, со своей благодатью. У нас всегдашняя радость должна быть. Сейчас важно помнить, много может усиленная молитва праведного. Послание апостола Якова, глава 5, стих 16. Вот нам нужно себя ставить в условия, чтобы мы праведно с вами жили. И тогда один вопль наш может больше значить, чем тысячи всех их усилий, которые они безбожно будут противопоставлять. Нужно не забывать, что один христианин в единении со Христом, конечно же, может больше сделать и принести пользы, нежели легионы бесовщины и ими направляемые люди, потому что вся эта бесовщина трепещет имени самого Христа и той силы, которой по всемогуществу владеет Господь. Если мы со Христом под знаменем Его выступаем, то мы просто непобедимы. Слава Богу, мы непобедимы. Вот это нужно усвоить нам, чтобы мы не унывали. Знаете, уж ничего не можем сделать. Нет, мы все можем со Христом. Апостол Павел даже пишет, «Все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе, Господе Моем». Послание к филиппийцам, глава 4, стих 13. Но чтобы все мочь, нам нужно быть в единении любви со Христом. А это единение достигается чем? Христос нам говорит, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, соблюдите слова Мои. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 15. Наше свидетельство, что мы возлюбили Христа, дается тем, что мы исполняем слова Господни, исполняем заповедь Божии, и тогда мы удостаиваемся пребывания в любви со Христом Богом. Вот в этом наша сила. Поэтому наш долг всех, с кем мы по воле Божией встречаемся, призывать к тому, чтобы жили по-христиански, жили в единении со Христом как верные чада церкви православной. И вот только тогда может начаться возвращение России к тому, от чего она отпала. Вот тогда может улучшаться и нравственное положение россиян. Все святые отцы толкуя Апокалипсис, нам как раз объясняют, что ничего не нужно бояться. Если мы веруем во Христа и Христос с нами, то он не даст нам обмануться и принять ложь за истину. Но тут нужно, чтобы у нас был ум, воспитанный на Священном Писании, и сердце верующее. Тогда мы не ошибемся. У Владимира Соловьева есть повесть «Три разговора». Он в художественной форме показывает, как идет возведение на трон этого человека беззакония. И вот там Иван, русский старец, говорит. Да, что вы, братцы, посмотрите, это же Антихрист, князь тьмы. И тут начинается. И Антихрист, помните, своими магическими средствами поражает Ивана смертью. Тогда все говорят. О, видите, нельзя было вот так говорить, такого человека оклеветать хотел. И тут все сразу приняли его как царя, как Бога. Владимир Соловьев. Три разговора. Краткая повесть об Антихристе. Владимир Сергеевич показывает общий настрой, когда Антихрист своими чарами поразил этого Ивана, и тогда все сразу приняли Антихриста. Тут какая правильная мысль? что вся вот эта толпа, которая окружает Ивана по жизни, она чуждая христианству. Она только видит поражение этого христианина, который выступил открыто. Вот видишь, небо карает за то, что он обличает этого великого человека, вроде как доказать, что антихрист невинный. Наступает время, когда храм Может быть, будет представлять собой какую-нибудь палатку, и будет один священник, и один молящийся с ним. Вот и все. И то скрываться будут от тех, кто будет их преследовать. И мы должны будем распрощаться с этими новыми блестящими золотом покрытыми большими храмами. Все это должно отойти. Даже термин такой есть – апостасия. Да, отступничество. Это определяет, стяжали ли мы с вами благодать Святого Духа или нет. Не занимайтесь такими трудными проблемами, потому что, если Христос сказал, что о временах этих никто не знает, то что нам-то гадать? Евангелие от Матфея, глава 24, стих 36. Нужно больше всего обращать внимание на свою жизнь, чтобы она проходила в рамках смиренного послушания учению Христову, чтобы мы шли по пути спасительному, указанному и данному нам примером самого Христа. И больше ничего. Сказано, что «только остаток спасется» – малое число. Послание к римлянам, глава 9, стих 27. Остаток. Какой это остаток? Святые отцы нам толкуют относительно иудеев, что евреи сейчас ждут своего Мессию. Вместо Мессии придет Антихрист. Они его примут с аплодисментами. Всего более воздаст честь и обрадуется царствованию его иудейский народ преподобный Ефрем Сирин, творение. А когда присмотрятся поближе и будут видеть в нем зверство, тогда отойдут от него и придут ко Христу. Вот этот-то остаток и спасется. Он спасется не в том смысле, что евреи будут благополучно жить, а тут в духовном смысле. Может быть, именно за то, что они отвергнут Антихриста, За это с ними и расправиться. Но это, как говорят наши студенты, детали. Важно, чтобы спасена была душа. Что касается того, сколько времени пройдет после того, как Антихрист будет побежден и мир еще будет существовать, этого мы с вами не знаем. Об этом умалчивается у самых святых толковников апокалипсиса. Сказано, что небольшой промежуток времени еще будет. Видите, мы не знаем. Важно одно, чтобы нам не быть в этой среде, в которой будут приветствовать человека беззаконие. А почему говорится, что срок будет сокращен? Это у Антихриста будет сокращен срок? Да, ради избранных, сказано, сократятся те дни. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 22. Антихрист будет соблазнять и уничтожать многих. Во времена Антихриста должны появиться еще Илья и Енох, которые не знают смерти. Две маслины, как сказано, которые будут мешать ему потому что будут открывать звериное лицо этого правителя. Откровение, глава 11, стих 4. «И вот он их казнит. Но все-таки они потом, как сказано, поднимутся, и все будут это видеть. С Господи до последнего вздоха быть все-таки последователями Христа» и тогда не нужно нам даже голову ломать, что там да как. С Господи не дожить до этого времени. Сказано про иудеев, что Бог их рассеет, а потом соберет из рассеяния, когда они покаются. Вот сейчас Господь их собрал в единое государство Израиль. Они что, покаялись разве? Я скажу так, еврейское государство существует, но евреи еще не все сошлись туда. Как раз эти вот крупные магнаты, зачем им туда ехать? Они здесь, в России, имеют такие условия, какие никакой Израиль им не обеспечит. Поэтому они, пользуясь своей мамоной, всеми возможными наслаждениями плотского порядка, живут во всем мире и не торопятся туда. Но они все-таки приедут туда? Должны. Они должны будут приветствовать приход Антихриста. Он там должен начало положить. Антихрист сначала там должен появиться. Там. Его должны там принять. По пророчеству и толкованиям, Он должен в Израиле сесть. Израиль должен восстановить тот храм, который сейчас разрушен еще со времен Иудейской войны. Говорят, я этого не знаю, только по сообщениям, что проводился какой-то конкурс на планировку этого храма. Сейчас только вопрос в том, как его будут создавать и когда. Но для этого уже все средства есть а сейчас говорят, что он в Москве появится. И хотя крови новомучеников у нас море, но покаяния-то все равно нет у русского народа. Я думаю, что раз святыми отцами нам не открыто это, то не будем свои греховные домыслы приводить. Тут важно одно – все силы ума и воли направить на то, чтобы именно не принять Антихриста, а облечься в того, кто есть истина. Антихрист олицетворяет ложь и все противоположное самому Христу Спасителю. Поэтому, чтобы не обмануться, нам нужно более ревностно исполнять повеленное Христом и буквально держаться за его ризы, как говорили о святом праведном Иоанне Кронштадтском. Вот и нам нужно. Сейчас наше размышление «где», «когда» — это практически уход в сторону. А мы, верующие во Христа, самые страшные для Антихриста, и поэтому он хочет добиться того, чтобы как можно меньше осталось православных. Но мы помним слова Христовы «Не бойся, малое стадо, тебе Господь свое благоволение дает. Евангелие от Луки, глава 12, стих 32. Если мы со Христом, кто против нас? И вот надобно, чтобы мы действительно были со Христом. Видите, Москва считается как раз тем Вавилоном, где будет концентрация зла, где будет пролито много крови святых. Она и сейчас уже... Полита кровью святых, вы только подумайте: вот митрополита Серафима Чичагова расстреляли. Ему был 81 год. Нашли врага народа. Это святая личность, прямо скажем. Такого беззакония и такого кровопролития, которое произошло вот за эти наши революционные годы, никогда не было. Кровью мучеников очищается то беззаконие, которое там творилось. Даже в первые века христианства не было такого. Да, конечно, не было такого обилия крови. Но что поделать? Гнев Божий тысячекратно должен быть обрушен на нас за все беззакония, потому что то, что делали со святынями христианскими, уже не имеет никакого прощения. Только гнев Божий на нас. Гнев именно мучения, истребления. Смотрите, последние наши интеллигенции, как они ратовали перед революцией. Что нам нужна Конституция? Вы хотели новой жизни? Вот Господь нам и дает. Добились? Самая демократическая в мире Конституция. Вот она вся кровью облитая Конституция нам. Не было такого места в России, где бы не проливалась кровь. Чего там говорить? А с другой стороны, помните, что кровь новомучеников рождает новых сынов, семя возрождающейся Церкви, новое семя. Значит, там, где пролета кровь святая, там должно быть рождение новых. Но каждый из нас, имея свободу своего изъявления воли, может и не следовать по святым стопам своих предков. И, увы, вот тогда возрождающееся христианство по соблазнам дьявольским опять будет уходить от своего идеала. И жизнь, предназначенная к святости, обернется, может быть, жизнью как раз греховной, той которую опять Господь будет пресекать и истреблять. Не забывайте, что лукавый продолжает действовать. Он хочет до конца растлить, соблазнить, чтобы погубить. И свобода человеческая не отнята. Поэтому мы вот сейчас живем в той атмосфере, которая еще насыщена дыханием недавно убиенных святых. Господь не придет до тех пор, пока есть члены церкви православной, которые молятся, стараются жить по заповедям Божьим и окормляются таинствами. Он сам не придет и не попустит прийти противнику. Но придет Христос уже для суда. А пока Он с нами во все дни, сказано, до скончания века. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. «Горе нам, если какая-то душа христианская услышит, идите от меня, проклятые, в огонь вечный». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. Храни Господь. Почему и назван страшный суд, потому что там второго пересмотра дел не будет. Вечный суд. Может, нас ждет вечное отторжение от лицезрения Божьего на муки. Чтобы этого не было, нас предупреждает Господь, и нам нужно с опасностью шествовать в нашем земном бытии и жить так, как еще Нестор Литописис записал, чтобы святу быть. Вот наша цель, наша практическая задача. Мы должны вступать в сражение под знаменем Креста Христова, то есть любви Божественной, чтобы не ты сражался, а Христос в нас этой нечистью. Помоги нам всем в этом, Господи. Готовность смиренно принимать все, что посылает нам Господь. Если время идет к тому, чтобы пришел Антихрист, то есть противник Христов, то что мы можем Отдельные личности. Нет таких человеческих усилий, которыми бы могли противостоять или остановить исполнение этой воли Божьей. Мы уже вспоминали слова пророка, когда Господь говорит «Не проси за этот народ и не возноси за них молитвы, потому что я не услышу тебя». Книга пророка Иеремии, глава 7, стих 16. Святитель Игнатий Бринчининов прямо пишет. Не пытайся один противостоять тому, что Господь определяет в последнее время. Мы можем только спасать свою душу. Остерегись, желая спасти ближнего, чтобы он не увлек тебя в погибельную пропасть. Последнее случается ежечасно. Отступление попущено Богом. Не покусись остановить его немощную рукою своей. Святитель Игнатий Бринчининов, Отечник. И даже если бы нашлись среди вас великие святые, то и они спасли бы только свои души, потому что Господь предопределил истребление народа за его богоотступничество, развращенность, и душегубство Всей этой бесовщине надо соблазнить, отвлечь от Христа и погубить как можно больше душ. Тут-то и нужно нам, знающим не только козни лукавого, но и благодатную силу и помощь Божью, как можно чаще соединяться со Христом, чтобы не мы побеждали эту нечисть, а Христос в нас». Для этого нужно нам самим жить по христиански, праведно жить, чтобы Христос был с нами. А праведная жизнь не может быть без молитвы, без исполнения Слова Божьего. Помните, еще через пророка Моисея было сказано, если ты будешь исполнять все заповеданное, то будет благословение Божие на тебе, на полях твоих, на скоте твоем, на ближних твоих даже на амбарах твоих. А если не будешь, то проклятие будет на тебе, на семействе твоем, на скоте твоем, на всем, что тебе принадлежит. Зная это, как мы можем делать что-то противное, чтобы на нас было проклятие Божие? Кто мы такие, чтобы сражаться с Богом? задает вопрос праведный Иов. «Кто мы такие? Разве мы сильнее его?» «Что наша сила?» «Уверенность нечестивца, сказано, «Дом паука»» Книга Иова, глава 8, стих 14. «Одно движение ветерка, и вот все разрушено. Никто своим нечестием не укрепил своей жизни» не укрепит свое благоденствие. Никто не может продлить жизнь ни на минуту. Вот вы, врачи, знаете, что действительно нет такого человека, который мог бы оттянуть час смерти, то, что определил Господь. Нет такой силы у человека. У нас в Акафисте об усопших есть такие слова «Ты, Господи...» определил каждому время и образ кончины, то есть вид кончины, кому под меч, кому такая-то болезнь. Непостижимым промыслом ко благу вечному мир уготовляя, человеком времена и образ кончины определивы. Остави, Господи, от века умершим вся согрешение их. Акафист о упокоении усопших. Контакт Все промыслом Божьим определено. И нам нужно иметь готовность смиренно исполнить то, что определила премудрость Божия, потому что Господь с любовью определяет это каждому из нас. А нам нужно иметь вот эту готовность принять не как я хочу, Господи, а как Ты. Пусть будет так, как Ты. Хочешь. Помните, что сам Христос в саду Гевсиманском говорил, не как я хочу, но как ты. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 39. Сам Господь. А нам-то тем более нужно говорить, Господи, что наше хотение, когда мы все в грехе. У нас и хотение то может быть греховное. Значит, надо это хотение непременно привести к тому, что хочет с нами сделать Господь. Как поступить? Мы часто так мятежны, потому что у нас еще нет твердого решения следовать по стопам Христовым. Только это и может приводить к святости, к единению со Христом, который свят, Бог наш. Поэтому нужно для себя один раз решить. «С кем я? Куда я должен идти?» И тогда не будет этих колебаний. Не знаем, как нам поступать. «Батюшка, ну как же мне понять волю Божию в каких-то житейских проблемах? Не всегда ведь рядом священник, чтобы его спросить. Воля Божья уже выражена в Слове Божьем. Если вы в затруднении, как вам поступить? Помните, около вас стоит Христос. Раз ты христианин, значит последователь Христа. Он живая истина, а вы его вопросите: Господи, как мне поступить? И получите не ложный ответ, ответ смирения, ответ любви. Вы. И поступайте так. Вот проходите мимо табачного киоска, и у вас есть желание купить пачку каких-нибудь сигарет или пива, а вы поставьте вопрос, а Христос бы это купил? И получите определенный ответ. Вот вам воля Божия. Делать нечего. Вот и иди тогда смело мимо это тогда вы будете поступать по воле Божьей. Или, скажем, есть предложение посетить больных, беспомощных, которые не могут сами себя даже не помыть ничего. Есть такие учреждения, куда с охотой принимают всех, кто желает помогать этим людям. Вот у меня есть две рабы Божьи, которые по четвергам посещают этих лежачих больных. Они приходят к ним Там их купают, переодевают, ну, словом, ухаживают за ними. Так вот, как-то одна из них заболела, и значит, та порция людей, которые она должна была обслуживать, осталась неухоженной. Когда в следующий раз она пришла, так те со слезами, как хорошо, что ты пришла, видите, как люди ценят. Вот перед вами стоит вопрос, куда пойти в свое свободное время, свои усилия, свои труды применить там или пойти, допустим, на стадион. Даже сравнить так, если бы апостолам Петру или Павлу создали такие условия, в которых мы сейчас живем. Повернул краник – холодная вода, повернул другой – горячая вода, повернул какой-то краник на плите, тут огонек, все тебе разогрето. Куда идти в путешествие? Зачем через бедствие нести проповедь Евангелия среди язычников, среди тех, кто чужд христианство? Сидели бы они на месте, просто молились и никуда не двигались. Вот так Господь часто и наше благополучие расшатывает, когда Ему угодно, чтобы мы все-таки творили волю Спасителя. А воля Христа – спастись всем человеком, проповедовать Евангелие всей твари. Если мы этого не осуществляем, то не выполняем волю Божью. О воле Божией батюшка пишет в своих работах, как спастись в современном мире, прикосновении любви, о промысле Божьем, о страстях и борьбе с ними, мысли христианина о браке. Нам нужно из последних сил стараться. Вот в этом мы и будем видеть при жизни исполнение своей задачи. От этого никто из нас не устранен. Каждый слышал евангельское слово Христово. «Идите по всему миру», Крестите их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Учите их соблюдать все, что Я заповедовал вам. Я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 19 и 20. Подумайте, это же такая радость, если Христос с нами, и Он говорит, Идите вот туда-то и делайте то-то. Как же мы можем не идти? Да с радостью пойдем. Я где-то в лагерных своих молитвах просил Бога, Господи, дай мне познать направление воли Твоей. Направление. Потому что если вижу, что направление воли Божьей идет на истребление христианства, то не буду цепляться за какую-то мелочь. Не гасите вот эту свечку». «Что? Свечка? Когда разрушают храмы? Что я буду цепляться за свечку, если есть распоряжение уничтожать все? Ты тогда спасай свою душу. Ты не можешь удержать зло». Мы уже с вами говорили, тут очень важна как раз наша праведность, наша жизнь по-божьей. Потому что одна благочестивая мысль изменяет соотношение вот этого равновесия в пользу христианства. Наши добрые дела, наша вера, наша любовь все меняют. А с другой стороны, если мы живем только плотской жизнью, помышления у нас плотские, это вражда против Бога, как сказано, то сразу делаем зло, согрешаем. Послание к римлянам, глава 8, стих 7. Ясно, что мы все утяжеляем чашу бесовскую, и этот вот баланс для христиан становится неблагополучным во всем мире. Весь мир приходит сейчас в какое-то странное, Прямо даже не знаю, как сказать, легкомысленное отношение к вере. Вот вы тут подчеркиваете очень верно, что Россия не только должна сама спастись, но она спасает весь мир своим еще цепким удержанием христианства в православной церкви. Если Господь видит, что мы имеем тенденцию к какому-то греховному положению в будущем, то он нас, чтобы отвратить, шлепает, так сказать, с любовью с той стороны или с этой, чтобы как-нибудь отвести от этого греховного пути, направить на тот путь, который будет вести к радости и спасению. Мы часто по своей воле своему греховному, Понятно, упираемся, нам хочется вот так, а тут позволительно поставить вопрос, а что хочет Господь? Мало ли, что мы хотим. Я хочу иметь какие-то гениальные способности, а Господь хочет, чтобы я, может быть, юродствовал, потому что благодатная мудрость Она часто не воспринимается людьми мира сего. Крест, говорит апостол, для эллинов юродство. Промысел Божий, всеведение любви божественной должно нас смирять, потому что мы не должны просто «а я хочу», «а я вот так», «а я поеду туда». Все это человеческое наше, а нужно вот так смиренно склонить свою выю гордую перед решением воли Божьей. То, что с нами происходит, ничего случайного у нас не бывает. Все по воле Божьей. Промысел Божий всегда хочет нам блага, всегда ведет нас ко спасению. Нам нужно только не упрямиться, только со смирением принимать все, что посылает Господь, потому что даже тюрьма, даже лагерь – все это промыслительно, и все служит к нашему благу. Мы часто забываем это. Да ведь ничего не бывает без воли Божьей. Господь с любовью нам посылает и искушения, и обстоятельства тяжкие, и скорби, и утраты, и болезни. И наш долг – принять все, что с нами происходит, как из рук самого Христа, с любовью, зная, что Господь послал нам это испытание, скорбь или даже утрату для нашего спасения. Если сегодня скорбь неизбывная, то завтра станет ясно, для чего она нам нужна, и Господь преобразит эту скорбь для нашего совершенства. Будем помнить слова апостольские. «Непрестанно молитесь». Первое послание к фессалоникийцам, глава 5, стих 17. Христос говорит «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. «Чего же больше? Вот и будем» молиться. Из своего опыта жизненного скажу. Кто читал мои воспоминания, тот знает, что те самые тяжелейшие условия и обстоятельства, в которых я находился, конечно, по воле Божьей, они преображались для меня. Я вам рассказывал, что хотел быть ученым, а Господь хотел, чтобы я стал арестантом и слава богу что он это осуществил я благодарю бога, что именно арестантом он меня сделал сейчас вот уже на склоне своих лет теперь уж на девятый десяток пойдет вижу как же мудро все господь устрояет и с такой любовью он ведет того человека который хочет исполнить его волю. Несмотря на все эти тюрьмы, пересылки, каторги, слава тебе, Господи. Надо сделать себя послушным орудием его воли. Нам надо быть соработниками на ниве Господней. Если Господу угодно, он нам откроет свою волю. Но Господь открывает смиренным, тем, кто достоин его благодати. Благодать дар который никакими человеческими подвигами не осваивается. Мы не можем ее потребовать или тем более сами как-то нахально взять от Бога. Если Господу угодно, Он нам может дать за смирение, за исполнение Его святой воли, за любовь. А если Господу не угодно, а если это несвоевременно. Представьте себе, жителям, допустим, первого века, когда еще были апостолы, Господь бы в то время дал им знания, и они открыли атомную энергию. И мы будем говорить, что Господь не давал им этого потому, что не благоволил к ним? Нет, Он считал это просто несвоевременным мы не сомневаемся, что сама атомная энергия дана нам для того, чтобы вскоре исполнились слова пророчества, что земля и все дела на ней сгорят. Второе послание апостола Петра, глава 3, стих 10. И как раз человечество сейчас имеет эту энергию и уже в таком количестве, что может даже до пятидесяти раз испепелить всю землю. Но ведь Господь открыл ее именно сейчас. Это не было дано раньше. Значит, Господь попускает событиям совершаться в истории так, как Его промыслу, Его святой воле угодно. А сейчас мы приближаемся к концу и Господь попускает, чтобы сами люди в нечестии своем уже подготовили как раз то средство истребления, которое Богу было угодно. Поэтому весь наш упор, все наше стремление должно быть направлено к одному, чтобы ходить нам в благодати Святого Духа, жить полнотою христианской жизни в смирении, любви, в единении с Богом, Жить в церкви, окормляясь ее таинствами. Вот наша Валентина Андреевна имеет брата Станислава. Вы знаете его. Он был безбожником. Ну, конечно, член КПСС. В 1970-72 годах работал за границей в Инторге, где был секретарем партийной организации. Ну, конечно, член КПСС до тех пор, пока его, как директора магазина, не посадили в тюрьму. Просидел он там шесть месяцев и вышел оттуда настоящим христианином. И до сих пор каждый день читает, кроме утренних и вечерних молитв, акафист святителю Николаю и священное писание причащается каждую неделю. Видите, как изменяется человек, Господь-то ведь хочет спасения всем. Он видит, что если этот человек заблуждается, тогда какими угодно путями отсюда толкает, оттуда толкает, чтобы его как-то направить на путь спасения. Вот то, что мы в молитве пишем. Благодарим Тебя, Господи, за всегдашнюю промыслительную заботу о нашем спасении направляющие нас обстоятельствами, скорбями и болезнями по спасительному пути христианской жизни. Господь с любовью хочет нам всем спасения. А когда мы упираемся, вот Он тогда нас начинает разворачивать скорбями, обстоятельствами тяжкими, чтобы мы именно пошли куда надо а мы все куда-то против идем. Вот это нужно один раз усвоить, чтобы смиренно склониться перед решением благой воли Господа. Воля Божия, сказано, благая, угодная и совершенная. Послание к римлянам, глава 12, стих 2. А воля человеческая всегда греховная. Приходят, скажем, к преподобному в троице Сергиеву лавру за благословением какому-то там игумену или архимандриту. У него вот тут стопочка, допустим, троицкие листки на разные темы. Вы приходите, он с вами беседует, потом не глядя берет какой-то листок и в назидание вам вручает. И человек читает потом какое-то нравоучение. Как правило Вот такое благодатное вручение какого-то поучения или наставления, оно всегда оказывается именно тем, что требуется для этого человека. Гордому давалось что-то о смирении. Человеку, который выпивает много, ему дается что-то для воздержания, соблюдения поста, каждому свое. Тут нет случайностей но именно по воле Божией даются указания страждущим через руки богоугодного человека этот игумен сам не знает что такому то это нужно дать а такому то вот то а он дает именно то что нужно каждому это было и у преподобных киево печерской лавры мы сейчас не можем своим разумом установить А почему так? Но мы знаем это по свидетельству людей. Вот я такой-то бестолковый, даже гвоздя забить не умею. Помню, когда возвратился уже из лагерей, Вера Александровна меня попросила какой-то гвоздь забить. Я отбил себе пальцы, которыми держал гвоздь. Она посмотрела, как я бил, потом говорит, ну, знаешь что... «Давай-ка лучше я сама». Она все-таки конструктор по металлу. Смотрю, как она этим молотком ловко орудует, как поставит гвоздь. Он у нее так вот и идет прямо. «Где мне так? У меня такой школы не было. Мы этого не проходили», — смеется. «Слышите? Вот так». Я сознаю свою бестолковость, что не умею, не могу ничего решить. И тогда начинаю молиться. «Господи, что мне делать?» И вот тогда Господь дает вразумление. И так всегда со мной бывало. Я сегодня болван, ничего не знаю. А вы завтра будете меня спрашивать что-то, и хотя я вчера этого не знал, Сегодня могу вам ответить все точно, если это нужно. В зависимости от того, насколько вы искренне будете обращаться ко мне с вопросом, я вам дам точный ответ, потому что знаю, истина никогда не обманывает нас. Таков факт. Вот это благодатная мудрость, о которой сказано «сходящая свыше», Послание апостола Якова, глава 3, стих 17. У кого не хватает мудрости, говорится, просите у Бога, дающего всем просто и без упрека. Послание апостола Якова, глава 1, стих 5. Без упрека. Господь только хочет, чтобы мы со смирением приходили к Нему. А если мы думаем, знаете, я сам могу. Чего я могу? Я болван, действительно, ничего не могу сам собой сделать, потому что мудрости у меня никакой нет. Нам нужно только всегда при всех обстоятельствах обращаться к Богу, Спасителю нашему, просить искренно и иметь готовность смиренную. Господи, как тебе угодно, твори над нами то, что ты хочешь. Только у Господа Источник разума, и он с радостью дает нам все, о чем мы просим, если есть на то его святая воля. Игумен Н. Не раз было в монастыре не на что хлеб купить. Прихожан нет, никто к нам не приезжает. Вдруг приходят с почты, приносят денежный перевод. Или вот нам надо было осветить престол Матери Божией. Хотелось купить хороший материал на облачение в алтарь. Целый час стояли в магазине, высчитывали. Нет, не можем купить то, что хотелось, не хватает денег. Вдруг подходит человек, просит помолиться за него и дает деньги, ровно столько, сколько нам не хватает, ни больше, ни меньше. Господь все управляет, мешает только мое малодушие и маловерие. Мы думаем, что чудеса были тогда, сейчас их не бывает. Батюшка радостно смеется. Это как раз свидетельство чудесного вмешательства Матери Божьей. Надо помнить всегда, что если мы на святом деле, с нами Бог своей благодатью. И Христос сказал нам, «Я с вами». Во все дни до скончания века. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Какие бы тяжести ни были, какие бы скромные обстоятельства нас не преследовали, все равно с нами Бог. Поэтому не будем смущаться. Вот вы говорите по маловерию. Нет, не по маловерию. Это как раз вера ваша и привела к такому исходу. Вы думаете... Пресвятая Богородица, вот твой престол, а у нас ничего это нет, даже и порадовать тебя не можем. И вот там по каким-то каналам дается команда, приходят люди и вам дают то, что как раз требуется. Вы вот такой факт просто запишите, потому что это поучительно для нас всех. Знаете, пример того, как нужно уповать на милость Божию, которая никогда не оставляет нас грешных. Все эти факты как раз говорят о проявлении молитвенного заступничества тех, кого мы призываем. Ведь эти чудесные вмешательства в нашу жизненную обстановку, они нами виделись бы еще чаще, если бы мы сами были более духовны. Помните, в заповедях блаженств сказано «Блаженни чисти сердцем, якотие Бога узрят». «Открой очи мои», сказано в 17 кафизме, «да вижу чудеса закона твоего». Мы бы чаще видели чудесное вмешательство Божие, если бы сами имели более чистые сердца. Поэтому нужно приучить себя, чтобы у нас сердце повседневно совершенствовалась и очищалась наша душа от всякой скверны. И очищаемся мы частой искренней исповедью и причащением через покаяние и молитвенное единение с Богом. Мы ведь даже что-то необычайное стараемся по науке объяснить, что да, вот такие-то обстоятельства так-то сложились. Это все не то. Только Господь Всемогущий может и мертвого восставить, как смердящего четверодневного Лазаря, и бесовщину может изгонять. Не старайтесь, чтобы было непременно по-вашему, а старайтесь с готовностью принимать ту волю Божию, которая о вас ведется промыслом Его. Даже если сегодня у нас скорбь, то можно не сомневаться, что Господь с нами. А Господь с нами тогда, когда мы не делаем противного Богу, значит, когда мы не грешим. Господь любовью своей объемлет нас. Если Господь с нами, то, сами понимаете, какая радость пребывания в любви может быть у нас, неизбывная. Вот та самая радость, о которой Христос сказал что радости вашей никто, обратите внимание, никто не отнимет у вас. Наш долг с вами всматриваться в ход истории и просить Бога, чтобы Господь ими же вести судьбами спасал нас и землю русскую. На православную землю русскую обращены взоры из древних времен, Если Господь обещал сохранить большие города ради нескольких человек, верных Ему, то Он сохранит также и весь мир. А Россия является как бы тем залогом святости и верности следования за Христом. Ведь этого уже давно нет в других местах. Молитвы господи ты многократно с любовью самими обстоятельствами лишениями скорбями болезнями вразумлял меня отвращаться от грехов и указывал мне спасительный путь жизни по воле твоей святой но я по гордому своей своейволью опять шел широким путем вседозволенности греховной и тяжко тяжко грешил Пред Тобою, Господи. Ныне, уже состарившись в злых делах, по слову пророка Даниила, я сокрушаюсь сердцем от сознания множества содеянных мною лютых грехов, которые по безумной гордости и неразумию навлек на себя, прельстившись кратковременной усладой страстей и пороков, удалявших меня от Тебя любящего Бога, и порабощавших меня злобному дьяволу. Сказано, нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не согрешил бы. Не оправдается пред тобой ни один из живущих. И как человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым рожденному женщиной. Но...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 но посетил Еси многообразнее, ради милосердия и милости Твоей Я. Глаголи Еси нам устами раб Своих пророков, предвозвещая нам хотящий быть и спасении, Закон дал Еси в помощь, ангелы поставил Еси хранители, их даже прииде исполнение времен, глаголол Еси нам самим сыном Твоим, Им же и веки сотворил Еси. Тайные молитвы на литургии Василия Великого. Но нас утешают и ободряют слова Господни, сказанные через пророка Иезекииля. Если беззаконник оставит свою греховность и станет поступать по законам жизни, не делая ничего худого, то... Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду. Он будет жив. Я я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Читаем у пророка Исаия. Изглажу беззакония твои как туман, и грехи Твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил Тебя. Я, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомину более. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния Ваши от очей моих, Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убилю, если будут красные, как пурпур, как волну убилю. Сам Христос Своей жертвенную любовью Своими страданиями, кровью и смертью на кресте искупил грехи земнородных. Бог предложил Сына Своего Господа Иисуса Христа в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, и оправдывающим верующего в Иисуса. Узнав что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы, пишет апостол Павел, уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Праведный, сказано, своей верою жив будет. Верующий... Пришедшего на землю Сына Божьего, получает оправдание даром по благодати Его, искупление во Христе Иисусе. Имя Твое, Искупитель наш, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного Человеком, которым надлежало бы нам спастись. И так твердо знать, что Бог соделал Господом и Христом всего. Иисуса. Господи, Иисусе Христе, мы веруем в Тебя, Искупителя и Спасителя нашего, имеющего власть на земле прощать грехи. Посему и умоляем Тебя о прощении наших грехов. Мы веруем, что именно Ты сполна уплатил долги наши Богу Небесному, искупил нас от грехов наших так, как требовало это Правда Божия. Посему и веруем мы, что, раскаиваясь в Своих грехах пред Тобою, мы получаем от Тебя, любящего миловать, благодатное прощение и оправдание, сподобляющее нас по вере нашей и дара жизни вечной в единении и любви с Тобой, Господи. Господи, Иисусе Христе, прощая блудницу, Ты напуствовал Ее словами. Иди и впредь не греши. Ты внял воплю язычницы, просившей тебя о помиловании себе, о дочери своей избавления от одержимости бесовской, сказав ей, «Велика вера твоя! Да будет тебе пожелание твоему!» Ты, Господи, услышав исповедание веры разбойника, висевшего рядом, сам Сокреста властно сказал ему, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Ты, Господи, при жизни земной с любовью расточал свои благодеяния на всех скорбящих и страдающих, в которых обреталась вера в Тебя, Спасителя мира. А по отшествии Твоем из нашего мира к Отцу Своему Небесному Ты, Господи, сам через церковь, теперь уже свою, через христиан, последователей Твоих, через праведников Своих, больше прежнего нас вразумляешь, исцеляешь и благодатью Своею оживляешь для следования по стопам Твоим. Господи, Ты по всеведению Своему все знаешь обо мне, Тебе ведомо. Сколь часто порою я впадал в грехи и совершал многие тяжкие грехи. Но всегда затем, обличаемый, смущаемый, угрызаемый совестью, я сокрушался о содеянных грехах, стыдился их и раскаялся в них, ибо всегда стремился жить по совести, жить по заповедям Твоим, по воле Твоей, словом, стремился жить праведно. «С ближними своими, с которыми по воле Твоей мне приходилось общаться, я обычно говорил о спасительности жизни по вере христианской, говорил о радостях, присущих человеку, живущему по Евангелию Христову. Когда стал священнослужителем, старался неопустительно молиться о всех, с кем так или иначе сталкивался в жизни, о благодетелях своих». И о враждовавших со мной, молился о всех тех, коих только память моя сохранила. На молитвах мною поминались имена, взятые из читаемой литературы, исторической или периодической, даже из газет и журналов. Ныне, сознавая свою греховность, я с полным покаянием обращаюсь к Тебе, Господи Иисусе Христе. Умилосердись надо мною, Господи, и молитвами тех, о которых я молился пред Тобою, молитвами новомучеников и исповедников российских, молитвами всех святых и Пресвятой Богородицы, помилуй и прости, и спаси меня по слову Твоему. Сподобие, Господи, до самого часа смертного умолять Тебя о помиловании, о прощении грехов моих дабы мне, по милости Твоей, уже здесь очиститься от греховной скверны и по смерти предстать пред Тобою оправданным и удостоиться того, чтобы благодарно славить Тебя, Бога Спасителя нашего, во все веки. Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси меня во славу Твою. Аминь. Я хочу зачитать вам молитву, которую написал. «Господи, грехи народа нашего свидетельствуют против нас. Сетует, скорбит душа моя. Я в ужасе от того, что вижу и что слышу. Бесстыдство, словоблудие, пьянство, разврат, душегубство, колдовство» и явное служение противнику Господню. Страшно становится по улицам ходить, страшно в подъезды входить, страшно и в квартирах сидеть. Ужас отовсюду. Сознание нашей неспособности изменить во благо настоящее, пагубное для душ человеческих состояние, побуждает нас, христиан, умолять Господа Бога дабы он сам вмешался в жалкое, страшное положение россиян и, пресекши наглое действование адских сил, возвратил вновь россиян к вере отцов наших и через покаяние привел их к жизни христианской. Ныне россияне так погрязли в своей жизни в беззакониях, что будто и не приходил на землю Спаситель мира, Христос – Бог, будто и не возвещалось среди земнородных Его Евангелие, дающее всем, исполняющим слова Христовы, неотъемлемую радость жизни в любви и пребывании с Богом. Нынешние россияне просто обезумели от безбожия и превосходят самих язычников в своем нечести и в своем отрицании святыни Бога. Ныне нам сказано, всякой молитвой молитесь друг за друга. А мы даже толком и не знаем даже, о чем молиться, как должно, если нас на молитву не наставит благодать Духа Святаго. Бог смиренным дает благодать, посему и мы смиренно будем взывать «Господи, вышли своих делателей, христиан православных, на российскую жатву свою, дабы они просветили народы наши светом Евангелия Христова и дабы россияне, уверовав во Христа Бога, покаялись в грехах своих и стали жить по заповедям Твоим, по воле Твоей. Спаситель назвал учеников Своих солью земли. Будучи последователями Христа, мы, христиане, также должны быть солью на земле, ведь христиане уже по принятому ими святому евангельскому учению несомненно более богоугодны и праведны, нежели те, кто не познал еще Христа и не уверовал в Него. Так как Господь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, то Он своим всеблагим промыслом, поставляет христиан совместно пребывать с неверующими во Христа, дабы у последних был наглядный пример той спасительной жизни, которую среди них ведут христиане. Именно христиане должны собою являть соль, предохраняющих всех окружающих людей от загнивания и хвори. «Пусть христиане малочисленны», но ради них Господь щадит и тех, которые с ними живут. Из Писания известно, что Господь обещал Аврааму пощадить от истребления Садом, если в нем найдется хотя бы десять праведников. Когда же в каком-то месте праведно живущие христиане исчезают, когда их изгоняют или мученически истребляют, тогда проживающие там люди – обращаются в зверонравных животных из скотов бессмысленных, которые расклеваются в плотских похотях и вырождаются, и вовсе даже сходят с исторического бытия на земле. Христиане, будучи солью, всем людям должны проповедью Евангелия, наставлениями, обличениями прививать здоровый, добропорядочный вкус к радостной христианской жизни, в единении любви с Богом и являть всему миру пример святой жизни, который и призывает Господь всех людей. Господи, мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие и на молитвенную помощь праведников Твоих. Вместе с Церковью мы молимся, молитвами всех святых и Богородицы, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, услыши, Господи, прости. Господи, внемли и соверши, неумедли ради Тебя самого. Боже наш, вышли православных христиан на проповедь Евангелия к тем, которые его не слышали. Обрати, христиан, к вере во Христа Бога и допокаются в безверие и заблуждении ныне живучие, погрязшие в беззаконии, обладаемые греховными страстями и проботившиеся через грехи дьяволу. Господи, помилуй нас грешных, ныне молящихся Тебе, и помилуй во грехах погибающих россиян Ими же веси судьбами, выведи их на спасительный путь христианской жизни в православной церкви. Аминь. У меня есть старая молитва, которую я составил из цитат Священного Писания. «Господи, помилуй, прости и спаси нас». Мы все повинны в том, что при господствовавшем в стране безбожии утратили ревность соблюдения евангельских христовых заповедей и строгость нравственного поведения. Мы не препятствовали осквернению святынь наших, разорению храмов и монастырей. Мы боялись перед людьми явно смело исповедовать даже свою веру в Господа нашего Иисуса Христа. Мы трусливо молчали и не протестовали, слыша и зная о миллионах гонимых, заточенных в тюрьмы и лагеря, истязаемых голодом, холодом, тяжкими работами и расстреливаемых за правду в жизни христианской. Мы раболепно приветствовали, рукоплескали богохульникам, нечестивым властителям и убийцам. Грехи наши и народа нашего – свидетельствуют перед Богом против всех нас. Горе нам, что мы согрешили. Ныне у нас повсюду обман и нечестие, обида вдов и сирот, словоблудие и растление молодежи, пьянство и разврат, душегубительство нерожденных младенцев, убийство и явное, уже узаконенное, служение сатанизму. Мы в ужасе от того, что видим и что слышим. Ужас отовсюду. Господи, вышли делателей своих на жатву Твою в страну нашу, дабы они просветили народы России светом Евангелия Христова, укрепили их в вере, привели к покаянию и наставили на спасительный путь христианской жизни. В руке Твоей, Господи, власть над землею. Ты владычествуешь над царством человеческим, и кому хочешь, даешь его. И зная это, мы смиренно умоляем Тебя, Господи, воздвигни в правителя страны нашей человека потребного, мужа по сердцу своему, православного христианина, дабы он равно относился ко всем народам нашим, исполнял благую волю Твою, направлял народы России к вере, покаянию и спасительной жизни в Церкви Православной. Господи, зная, что за тяжкие грехи отцов наших и за нашу греховную жизнь гнев Твой обрушился на Россию и на народы ее населяющие, мы ныне смиренно умоляем Тебя, Господи, возбуди в нас, народах России, сокрушение сердечное о грехах отступничества от евангельского учения Христова. И побуди всех нас в нарочитом трехдневном посте к всенародному покаянию, дабы Ты, Господи, презревшие на скорбь и сердечное раскаяние наше о содеянных нами и отцами нашими грехах, помиловал и простил всех нас, Господи, Отврати гнев Твой, праведно движимый на нас и на страну нашу, помилуй нас и направь нас на спасительный путь жизни по заповедям Твоим, по воле Твоей святой. Господи, проси грехи наши тяжкие, содеянные нами делом, Словом, помышлением и всеми нашими чувствами. Укрепи нас Своей святою благодатью! чтобы нам впредь жить по воле Твоей и не грешить, призывая Твое Всесвятое имя в помощь и спасение, все делая во славу Твою. Аминь. Предполагается, что по благословению священноначалия Православной Церкви России или области, если будет согласна какая-то отдельная область, отдельный епископат, календарно будет определено время проведения всеми православными христианами трех дней строгого поста с ежедневным, трижды в день, прочтением этой молитвы. Молящимся следует указать особо воздерживаться в эти дни от всего греховного и ничего, кроме хлеба и воды, не вкушать. По окончании Трех покаянных молитвенных дней всем участвующим в молитве надлежит исповедоваться и причаститься святых христовых тайн. В день причащения также следует всем трижды помолиться эту молитву. В эти же дни во всех храмах за литургиями после замвонной молитвы прочитывать и данную молитву о всенародном покаянии. Мы веруем, что проводимое нами в посте и молитве трехдневное всенародное покаяние умилостивит Господа. И Он, любящий миловать, помилует и нас, кающихся, простит грехи наши и отвратит гнев свой от нас и от страны нашей. Услышанный Божий, услышанный Владыка, услышены святые. Возри, Господи, и посмотри, что ныне стало со страной нашей и с народом нашим, будто бы вдруг оскудело плодоносие земли нашей, и не стало довольства питания россиян, многие из них уже голодают. Среди отступивших от церкви ложь и обман, надувательство стало обычным делом. И не бывало, умножилось словоблудие, раскление молодежи, разврат, пьянство, душегубство, и стало явно властями узаконенное служение сатанизму. Мы в ужасе от того, что видим и что слышим. Ужас отовсюду, как говорится в книге Пророка Иеремии. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие соделали неправду. За это проклятие поедает землю и несут наказание, живущие на ней. Сознание того, что бедствия, постигшие страну нашу и нас, были вызваны греховностью нашей, удалением нашим от Церкви Православной и отступничеством от евангельского учения Христова, побуждает нас раскаиваться в наших прошлых грехах И просить у Христа Бога, Спасителя нашего, прощения. Но Господь прощал наши грехи и прощает при условии, что мы прощаем согрешивших против нас. Господи, прости всех, кто нас обидел, огорчил, обругал, оклеветал или какое-либо зло сделал нам. Мы их прощаем. Помилуй их. И нас, по велиции милости Твоей. Прости, Господи, и наши грехи. Мы согрешаем и делом, и Словом, и помышлением, и всеми нашими чувствами. Помилуй нас, Господи, и прости. Укрепи нас Своей святой благодатью, чтобы нам впредь не грешить, призывая Твое Всесвятое Имя в помощь и спасение, во славу. Твою. Аминь.